В книге описаны скрытые механизмы взаимодействия человека с окружающим миром и другими людьми. Указана роль телесного подсознания в формировании механизмов такого взаимодействия. Подробно описаны практики энергетической, оздоровительной и трансформационной работы с собой и клиентами. Юрий Чекуров. Управление потоками жизненной силы. Интро. Эта книга задумана и написана как практическое пособие. Вы читаете текст интересующего вас раздела, если надо, несколько раз, вооружившись карандашом и делая пометки, изучаете технику, а затем осваиваете ее на практике. В дополнение я создал несколько онлайн-курсов схожей тематики, содержащих подробные учебные видео и обстоятельные пояснения к ним, а также вебинары с моим личным участием, где я подробно отвечаю на все ваши вопросы. Основная направленность практик, описанных в этой книге – работа над собой в целях физического и личностного оздоровления. Тема управления потоками жизненной силы является логическим развитием биологического центрирования. Эта система здоровья является сравнительно молодым направлением. Использует холистический, целостный подход в объяснении состояния вашего здоровья, социального жизнеустройства, причин наших желаний, убеждений и поступков, а также болезней и жизненных проблем. Изначально биологическое центрирование было ориентировано на специалистов медицинского профиля, на тех, кто работает руками с телом, мануальных терапевтов, массажистов, остеопатов, телесно-ориентированных психологов и прочее. Моя первая книга по этой теме вышла в свет в 2016 году и многократно переиздавалась. Она также доступна для скачивания в интернете. В процессе своей творческой работы я убедился, что тема биологического центрирования очень интересна людям разных специальностей, образования, возраста и интересов. Было нечто общее, что объединяло этих людей – желание перемен стремление стать ответственным хозяином своего здоровья и жизни. Оказалось, что все они хотят улучшить свою жизнь сами, своими стараниями, хотят разобраться в себе, как следует и нести ответственность за происходящее с ними. Для этих целей мною и были созданы практики управления потоками жизненной силы. Надеюсь, что в непростое время перемен, в котором всем нам повезло оказаться, мой скромный труд будет полезен читателю, иногда задумывающемуся о своей жизни, о том, как и для чего он хочет эту жизнь прожить. Практикум 1 потоки жизненной силы, причины их нарушений правила достижения баланса. Обычный человек в повседневной жизни должен находиться в хорошем расположении духа и ощущении телесного комфорта. Это очень важный маркер. Если вы отклонились от этого состояния, начали испытывать беспокойство, проявлять злость, впадаете в суету, а также пытаетесь компенсировать все это через индульгирование своей агрессии, срач в отношениях с близкими, прием алкоголя, курева или обжорства, вы явно не туда движетесь, и на жизненном пути вас ожидают очень большие проблемы. Я подразумеваю, что мы рассматриваем среднестатистического человека, бессерьезно заболеваний, травм, инвалидизации и явных психических расстройств. Перечисленные случаи требуют специального лечения или реабилитации и не являются целью нашего наблюдения. Подчеркну еще раз, нормальное состояние человека – это комфортное состояние и его тела, и его настроения. Даже если имеется какое-либо хроническое заболевание, то обычно человек привыкает к нему и большую часть времени чувствует себя достаточно комфортно. Всегда старайтесь ориентироваться на этот маркер комфортности. Если что-то пошло не так, то первое, о чем стоит подумать, что надо проверить и использовать править – это восходящий поток жизненной силы. Нормальный восходящий поток всегда будет смещать баланс нейропептидов – норепинефрин, допамин – в сторону допамина. Соответственно, ваша нервная система будет работать совершенно по-другому, и ваше настроение и ощущения своего тела будут комфортными. Это очень упрощенное объяснение, но оно верное. Сокращенный восходящий поток всегда будет иметь последствия в виде разбалансированной нервной системы и несогласованной работы внутренних органов из-за смещения нейропептидного баланса в сторону Фактически, это гормон стресса. Откуда берется восходящий поток и какова его природа?» Приборами такой феномен не измерить. Но это совсем не значит, что явление отсутствует напрочь. Микроскоп когда изобрели? А до этого времени считалось, что вовсе не микробы инфекции вызывают, а частое мытье в ванне. Поэтому оставим пустые размышления и вернемся к фактам, с которыми мы можем работать, извлекая для себя явную пользу. Природа восходящего потока есть флюет определенных качеств и степени потенцированности. То, что этот флюет явно потенцирован в той или иной степени, это факт, так как результатом его взаимодействия с нашим телом является жизнерадостный блеск в глазах, харизма, либидо и способность зарабатывать деньги. Фактически, восходящий поток есть некое топливо жизни. Наличие в теле восходящего потока нормальных качеств, не ненормальных расскажу чуть позже, гарантирует защиту этого тела и ума в первую очередь от ненужных и вредных вещей, таких как инфекции, сбой в работе нервной системы и внутренних органов, психосоматика, саморазрушающие мысли и эмоции, а также от внешних вредоносных энергетических влияний людей, сглаз, порча и демонических структур. Касательно последних двух пунктов. Восходящий поток наилучшая защита от подобных влияний и их профилактика. Восходящий поток явно связан с местом проживания человека, являясь по сути некой эманацией духа местности или хозяина местности. Это может быть город, даже миллионник, а может быть просто природа, горы, море или даже безжизненная пустыня. Хозяин местности взаимодействует со всеми живыми существами, обитающими в данной местности, животными и растениями. Объединяющее взаимодействие осуществляется через воду, источники, колодцы, ручьи или реки. Серьезным объединяющим фактором является море. Объединяющими факторами могут быть элементы ландшафта, дома или культовые сооружения, антропогенное воздействие. Это очень похоже на некую систему распознавания свой-чужой. Ее можно настроить и стать своим для хозяина местности, просто испив воды данной местности. В идеале это колодец или источник, бьющий из-под земли. Если нет такой возможности или вы приехали в большой город, то можно легко изготовить своими руками воду хозяина местности из обычной бутилированной питьевой воды. Когда вы свой для хозяина местности, он щедро питает вас восходящим потоком. Если хозяин местности вас не распознал, ваш индивидуальный восходящий поток будет несколько ущербным и сокращенным, а вы будете подвержены болезням, плохому настроению и всяким неприятным неожиданным событиям. Флюидическая структура местности напоминает мне шахматную доску в качествах и топической локации мест выхода восходящего потока. Есть места, где потока много, и он реально бьет фонтаном, а есть места, где восходящий поток отсутствует или даже наоборот. В таких местах негативный флюид усиленно входит, как бы впитывая. В землю. Люди давно знали о подобных вещах и применяли их качество на практике. Например, любое церковное здание, только не новодел, в любой стране мира стоит на фонтане потенциированного флюэда, а расположенное рядом церковное кладбище – на воронке, в которую засасывается негативный флюэд. Всем известные московские сталинские высотки, кстати, имеющие секретную структуру и геометрию фундаментов, стоят на золотистых фонтанах восходящего флюэда. Фонтаны эти объединяются в небе, образуя некий купол. Подобные фонтаны могут образовываться и вне застроенных местах, к примеру, на Тургеневской площади. А крупные воронки утилизации негативного флюида локализованы у входов в метро. Одна из наиболее активных возле станции Красные ворота. Самая мощная московская утилизационная воронка находится на Красной площади и соответствует известному всем сооружению – зекурату с мумией внутри. Как вы понимаете, тема зекуратов и мумий не нова. Они способствуют утилизации больших количеств негативного флюида, извергаемых людьми в свое социальное коллективное бессознательное. Я исследовал подобные древние и сооружения в Мексике и Перу, и могу долго рассказывать о пережитом опыте. Но наша книга называется «Управление потоками», и я не должен отклоняться от заявленного формата. Интересно распределение таких фонтанов из потенцированного флюэда на территории Западной Европы. Спонтанных фонтанов, выходов флюэда, таких как в восточной части Европейского континента, здесь нет, и почти все восходящие фонтаны Западной Европы потенцируются архитектурой, пожалуй, за редким исключением, каким является Люксембург, где спонтанности много, и она очень потенцирована. «Я очень подробно исследовал Германию, Нидерланды и Францию, и меня всегда немного удивляла одна и та же картина. В каждом маленьком городке имеются громадные собор и колокольня». Причем расстояние между такими градишками 30-50 километров. Оказалось, именно высокая колокольная собора, как некий насос, своей архитектурой способствует излитию фонтана потенцированного флюэда. Эта флюидическая архитектура, характеризуется квадратным основанием, переходящим в восьмиугольник, октагон. Кстати, у Нотр-Дама очень активно качает флюид левая башня, ее прозвали алхимической, а также некоторые колонны внутри основного здания. У меня вообще создалось стойкое убеждение, что подобные сооружения, особенно к этой мысли подвинули Кельнский и Миланские соборы являются некими флюидическими машинами, построенными по каким-то неземным лекалам и успешно работающими на благо цивилизации по сей день, вкачивая в наш мир огромный восходящий поток жизненной силы. Службы в этих соборах нет, но количество туристов, приходящих туда, просто немыслимо. Попы раньше и мечтать не могли о таком потоке посетителей со всего света. Уже отмеченная мною архитектурная закономерность, октагон в верхней части культового сооружения встречается повсеместно. Луковицы православных храмов, установленные восьмиугольных основаниях. Минареты мечетей часто имеют восьмиугольную конструкцию. Я рекомендую запомнить эту флюидическую особенность геометрии, восьмиугольник или октагон, и ее связь со стимуляцией восходящего потока жизненной силы. Мы будем использовать эти свойства в дальнейшем на практике. Хочу уточнить, негативный флюет – это не какой-то плохой или отравленный флюет. Он имеет центростремительные качества, сжимается и уплотняется, притягивает к себе подобное, формирует плотность и форму материи, и при максимальном своем сжатии превращается в водород, который быстро до воды. В свою очередь, позитивный флюэд имеет центробежные тенденции, расширяется и обладает мощными трансформирующими и регенерирующими, омолаживающими материю качествами. При смещении равновесия в сторону негативного флюэда и увеличении степеней его центра стремительности, загустение флюэда, выражаясь метафорически, происходит нагревание физического объекта. Если же происходит смещение равновесия в сторону позитивного флюэда, то материальный объект охлаждается. Все природные явления автоматически с разной частотой поддерживают колебания баланса флюида разных качеств. Этот процесс я называю флюидическое дыхание. Разные материальные объекты имеют различную частоту спонтанного дыхания флюида. Это совершенно нормально, так как материя постоянно создается и одновременно разрушается. В природе иначе и быть не может. Человеческое тело или тела, если учитывать и тонкие аспекты, имеет спонтанную частоту флюидического дыхания 10-12 минуту. Более крупные материальные объекты вплоть до планетарного уровня имеют более медленную частоту дыхания, скажем, один вдох за 100 минут или еще медленнее. Такие холистические методики, как краниосакральная терапия и биодинамика, работают с флюидическими ритмами тела достаточно профессионально. В начале 2000-х годов я активно занимался этим направлением и даже написал учебник по краниосакральной терапии. Однако впоследствии я стал смотреть на этот феномен флюидического дыхания более широко, уже с точки зрения концептов биологического центрирования. Залог здоровья, вообще нормального существования любого материального объекта – находится в адекватном балансе негативного и позитивного флюэда. Избыток негативного флюэда приводит к печальным последствиям, но благодаря центростремительным и уплотняющим качествам этого флюэда материальный объект может существовать в принципе. Действительно, материальные тела гравитации также имеют природу негативного флюэда, а описанные в многочисленных свидетельствах случаи левитации физического тела либо его исчезновения после яркой вспышки, уход тела из продвинутых йогинов легко объясняются резким снижением количества негативного флюэда в теле под влиянием специальных практик, обычно вредных для здоровья. Качество негативного флюэда притягивать подобное объясняет такое явление, как беда не приходит одна. Проблемы и нездоровье, если начали приходить, то жди продолжения. Плохое все помнят, и очень долго, и могут о нем говорить часами. Все хорошее воспринимается как само собой разумеющееся, и быстро забывается. А все потому, что негативный флюид сжимается, притягивая подобное, а позитивный расширяется, рождая новое и трансформируя старое, сам же при этом исчезает. Материальные объекты не могут состоять только из позитивного флюида, так как их части не смогут удержаться вместе и разлетятся в стороны. По этой причине нельзя накопить в прок позитивный флюэд. Это в принципе невозможно, учитывая его центробежные качества. А если слишком активно практиковать, то можно нести вред здоровью. Мы можем лишь с пользой оптимизировать механизмы поступления в тело позитивного флюида и утилизации отдачи негативного флюида. Вернемся ненадолго к окружающей нас архитектуре и среде обитания. Здесь вся флюидическая механика проявляет себя очень наглядно. Чем более окружающая нас среда упорядочена, понастроена домов, дорог, развита инфраструктура, присутствуют прочие прелести цивилизации, тем больше эта территория аккумулирует негативный флюет, что обязательно скажется на качестве жизни человека внутри такой среды обитания. Очень хороший пример – Дубай. Целиком искусственный город, постоянно проживать в котором просто вредно для здоровья, о чем свидетельствует физическое вырождение коренного населения – ожирение, диабет, аллергии, накопление наследственной патологии. Чем среда обитания менее упорядочена, тем слабее она влияет негатив флюэдом на человека». Я не призываю вас стать дауншифтером, но баланс флюида разных потенций в наших телах очень важен. Поэтому я и пишу это практическое руководство, чтобы вы сами могли приводить свое тело и мозги в порядок, находясь в центре мегаполиса или где-то еще, где естественный баланс восходящего потока и утилизации негативного флюэда нарушен антропогенными влияниями. Очень просто сидеть где-нибудь на высокой горе в одиночестве, медитировать и считать себя оздоровленным и просветленным. Я видел много таких людей. Они реально светились изнутри, но только первые две недели после приезда в Москву, а потом становились как все или даже печальнее. Здесь другие техники нужны так как среда антропогенно изменена и существует дисбаланс в сторону большего количества негативного флюэда. Это не только Москвы касается, а любого мегаполиса или крупного города, особенно упорядоченного миллионника. Проживание в подобных условиях требует специальной дополнительной стимуляции восходящего потока жизненной силы. Дело в том, что одних техник избавления от негативного флюида недостаточно. Важен баланс. К сожалению, нам недоступен естественный баланс, как это было изначально задумано Творцом в момент создания человека, в силу недопонимания событий нашей истории, носящих метафр форическое название грехопадения. По факту, это приобретенная склонность удерживать в теле негативный флюид и не расставаться с ним добровольно. Для лечебных практик, безусловно, важны техники избавления от негативного флюида, так как суть болезни всегда избыток негативного флюида в какой-либо зоне, зонах DSV и его надо убирать оттуда. Но это только часть работы. В более длительной перспективе лечения, а особенно в повседневной жизни, очень важно воссоздать нормальные флюидические условия для успешного протекания в организме всех процессов. А это всегда будет не только удаление негативного флюида, но и обязательно стимуляция восходящего потока жизненной силы и регенерация тела за счет нисходящего потока силы. Характеристики нормального и нарушенного восходящего потока Важно понимать, что изменение геометрии восходящего потока в теле человека всегда будет создавать предпосылки для множества других нарушений нормальной работы всего организма. Я неоднократно убеждался, что попытки коррекции той или иной проблемы здоровья либо неудачного событийного ряда лучше всего начинать с восстановления нормального прохождения восходящего потока в теле. Мы можем очень легко определить специальными тестами наличие и разновидности нарушений восходящего потока. Нормальное состояние потока характеризуется его протяженностью от зоны В6, расположенной под ногами, так называемая внетелесная зона или нижнее ресурсное поле. Там же находится проекция карты Луна в системе лечебного Таро. До зоны V0, расположенного над головой, также внетелесная зона или верхнее ресурсное поле, соответствие карте Солнца в системе лечебного Таро. Это показано на рисунке 1. Рисунок 1. Схема нормального расположения и функционирования восходящего потока жизненной силы. Зоны V. Это зоны системы DSV, вентральной центральной оси. Напомню, линия D – правая ось и зоны на ней, линия S – левая ось и ее зоны. Полностью схема зон DSV дана в приложении книги. Также ее можно скачать в интернете. Перцептивно воспринимаемые нами размеры и расположение восходящего потока таковы, что поток всегда длиннее тела человека. Начинается под ногами, заканчивается над головой. Поперечная линия под ногами на схеме в реальности воспринимается как некий барьер, который отделяет наше тело от нижнего ресурсного поля. Представьте себе человека, стоящего на льду, а под льдом находится некий предмет. Лед как бы отделяет ступни от него. Это очень близкая к реальности визуальная модель так называемого барьера, отделяющего наше тело. Тела от нижнего ресурсного поля, условно обозначаемого в биологическом центрировании самой нижней зоны вентральной оси, зоной V6 или нижним ресурсным полем. Так как описываемая зона соответствует нормальному физиологическому соответствию позиции карты Луна старших арканов в системе лечебного Таро, то я часто на практике говорю о позиции карты Луна, подразумевая нижнее ресурсное поле. Таким образом, мы имеем соответствие: зона V6 карта Луна, нижнее ресурсное поле. Нижнее ресурсное поле имеет четкую связь с Луной. Я имею в виду планету. Наша жизнь сильно зависит от Луны и процессов на ней происходящих. Суть и качество флюида из нижнего ресурсного поля есть первично восстановленный негативный флюэд. Огромное количество негативного флюида образуется в результате жизнедеятельности материи нашего подлунного мира. Этот восстановленный флюэд накапливается Луной и, кстати, заставляет Луну светиться, а также имеет связь с нашим ресурсным полем. Поднимаясь вверх по нашим зонам DSV в виде восходящего потока жизненной силы, этот лунный флюэд приводит в движение механизмы нашего тела, а также подвергается дальнейшей поэтапной трансформации, постепенно повышая свои потенции в зонах вентральной оси, пока в зоне В0 достигает максимально потенцированных качеств, центробежности или расширения. Этот потенцированный флюид способен участвовать в построении и регенерации материи, поддержании здоровья и жизнеустройства, достижении запланированных результатов. Фактически, эта модель жизнедеятельности есть некое божественное дерево или алхимический процесс, объясняющий суть устройства человека в его образе и подобии этого. А зону В0 над головой можно метафорически рассматривать как плод божественного дерева, некое яблоко на макушке, которое созревает каждый раз аккурат в полнолуние. Восстановленный флюэт зоны В0 в полнолуние приводит к расширению во все стороны, формируя в теле нисходящий поток. Сильнее всего этот механизм работает в полнолуние. Отсюда наше перевозбуждение в теле и уме в эти дни, весьма специфические ощущения, Эдыки переколбас. Восходящие и нисходящие потоки существуют в теле одновременно, попеременно то усиливаясь, то ослабевая в зависимости от динамики Луны типы нарушений восходящего потока. Все нарушения функционирования этого механизма имеют нечеловеческие причины и связаны с планетарными либо иными негативными вмешательствами, часто из нижней части R-зоны, зоны редукции. Результат этих вмешательств всегда одинаково воспринимается нами как сокращение длины восходящего потока между зонами V6 и V0. Происходит как бы стягивание этих крайних зон в центр тела, зону V3, солнечное сплетение. На незначительных уровнях поражения восходящего потока происходит подъем, смещение, Зоны V6 выше барьера, и она оказывается между лодыжек или голеней. Это показано на рисунке 2. Рисунок 2. Типичное нарушение восходящего потока – смещение наверх через барьер нижней ресурсной зоны. При начальных нарушениях восходящего потока жизненной силы нижнее ресурсное поле как бы пробивает барьер и оказывается над ним. Ресурсное поле более ничего не удерживает, и оно легко смещается наверх, увлекаемое эго-притяжением негативного флюэда наших зон DSV. Сам восходящий поток фрагментируется и изгибается дугой, проходя через левую сторону тела и левую ногу, повреждая зоны s -оси, имеющие огненную первоэлементную конституцию. С5, s 4 s 2 Это самый часто наблюдаемый тип нарушения восходящего потока Качество восходящего потока утеряны Его огненные свойства становятся грязными Приведу простой пример Представьте, как горит голубоватым пламенем газовая горелка Это нормальный, качественный огонь восходящего потока К тому же еще и холодный Теперь представьте, как горит мазут С черным обильным дымом и сажей Именно так жарко горит поврежденный восходящий поток жизненной силы Загрязняя и коптя сажей внутри вашего тела и ума все, что только можно Приводя к болезням, разрушительным мыслям, эмоциям, желаниям и поступкам, а также событиям в вашей жизни Обычно человек ощущает в таких ситуациях беспокойство, раздражение, слабость, могут быть головные боли и сердцебиение, нарушение в работе вегетативной нервной системы и внутренних органов, обострение психосоматических проблем, нарушается сон, появляется напряжение в теле Человек становится подвержен любым внешним негативным воздействиям, как со стороны людей, так и различных сущностей Длительное пребывание в таком состоянии чревато серьезно проблемами здоровья и жизнеустройства в целом. Следующие по тяжести типы нарушений восходящего потока характеризуются еще большим сокращением вентральной оси в пределах физического тела. Ресурсное поле V6 поднимается, смещается еще выше на уровень колен, бедер или таза, как показано на рисунке 3. Чем выше по оси расположение нижнего ресурсного поля, тем хуже физическое и психическое состояние человека. Зона восстановленного флюида V0 в случаях тяжелых нарушений смещается вниз, на уровень головы или еще ниже, получается так, что восходящий поток не может потенциироваться до необходимых качеств, а также распределиться по необходимости для поддержания здоровья, регенерации тканей тела и реализации жизненных планов. Рисунок 3. Схема сокращения вентральной оси при более тяжелых нарушениях восходящего потока. Таким образом, хочу сделать краткое резюме по измененным качествам восходящего потока и обозначить следующую закономерность. Чем более укорочена вентральная ось в пределах V6-V0, тем хуже состояние человека. Типичное нарушение восходящего потока – это с Смещение нижнего ресурсного поля В6 наверх из-под ног. Чем тяжелее нарушение, тем более высокое смещение В6 мы можем наблюдать. Более серьезные степени нарушений восходящего потока характеризуются опусканием верхней зоны восстановленного флюеда В0 на уровень головы, реже еще ниже. Нарушение нисходящего потока. Основную причину и механизм нарушения нисходящего потока я называю «горе от ума». Механика и суть этого нарушения сводятся к тому, что восходящий поток успешно поднялся через тело и флюет максимально потенцировался. Как мы помним, сильнее всего это происходит в полнолуние. Далее, потенции нисходящего потока можно использовать для регенерации тела и производства новой материи в соответствии с нашими целями и желаниями. Также существует следующая закономерность. Флюет нисходящего потока способен двигаться туда, куда идет наша мысль. Но на деле не все оказывается так просто. Все происходит как в повседневной жизни. Так как все процессы в мире фрактальны, скопить или создать упорным трудом богатство удалось, а разумно им распорядиться нет. После полнолуния мы регулярно наблюдаем типичную картину. Человек успешно собрал и накопил потенциал V0, которые буквально свалились ему на голову, а сохранить и распорядиться ими не может. А все почему? Нет у обычного человека контроля над мыслями и желаниями. Флюет восстановленных потенций V0 можно сравнить с получкой или гонораром за проделанную работу. Как только деньги оказываются в кошельке, не приобретают свойства «жечь карман», и тотчас же человека обуревают желание купить совершенно ненужные вещи или устроить себе праздник жизни. Это продолжается до тех пор, пока все деньги не будут израсходованы. Затем наступает пауза томительного ожидания до следующей получки – гонорара. Так весь процесс повторяется вновь и вновь. Гуляли, веселились, посчитали, прослезились. Примерно такая метафора соответствует данному типу нарушений нисходящего потока. Почему именно горе от ума? Да потому что зона С2 верхняя, функции ума-желания, планов громадье, как раз и распоряжается назначением трат потенцированного флюида из кошелька зоны v 0 Если у человека нет четких планов и желаний, то зона С2 обладает крайней нестабильностью, прыгает как обезьяна с ветки на ветку, предлагает несколько векторов движения по путям реализации множества, желаний, как правило, вредных или взаимоисключающих. Например, ищет барышня мужа. И хочет, чтобы был — загибаем пальчики — молодым, красивым, не пил, денег много зарабатывал, чтоб квартира и машина, сразу чтоб ребенок и не гулял. Сохранена орфография пациента. Или ищет, скажем, кавалер-спутницу жизни и тоже имеет список желаний. Опять пальчики загибаем. Чтоб была молодая, красивая, ухоженная, в сексе фееричном королева, готовила бы вкусно, работала и деньги приносила, имела квартиру трешку в Москве, ну и так далее. Прямо так и подмывает спросить этого кавалера Валера. А ежели у барышни есть все перечисленное, то зачем ей нужен такой, как ты? Это как в народных сказках. Хочу то, не знаю что, пойди туда, не знаю куда и тому подобное. Горе от ума, короче. Мучаются люди потом, себя изводят и других. Если нисходящий поток не приспособить к нормальным отношениям, то его мощнейшие потенции питают обычный разрушительный срач. Я часто такое наблюдал. Полечишь пациента, он ресурса прибавит, зоны диэсфита проработаны, соберет его в полнолуние, ого-го сколько, а горе от ума тут же и случится. А потом пишет, доктор, спасибо, так хорошо было, а потом со всей роднёй переругался. Все дело в закономерностях и в том, как они реализуются. Как только В0 получает ресурс жизненной силы в результате труда всей вентральной оси по подъему и потенцированию флюэда, плода древа жизни, то сразу появляется масса жучков, червячков и букашек, так и наровящих отгрызть сладкий кусочек ресурса для питания, восстановления собственных тел и реализации собственных желаний. А человеку в итоге не остается ничего, и каждый раз плод дерева жизни приходится выращивать снова и снова. Если дурак, то это надолго. Или не работайте с такими людьми, или пусть они себе убеждения на нисходящем потоке долго прорабатывают, пока не изменят их где ваши планы и желания, туда утекает энергия вашей жизненной силы. Все просто, как показано на рисунке 4. Рисунок 4. Смещение плода, то есть зоны потенциированного флюэда под действием хаотичных желаний и планов жизни S2 верхней зоны. Почему так происходит? По всей видимости, имеются врожденные особенности зоны s 2 верхней в плане невозможности четко сформулировать желание и сделать выбор. Создается такое ощущение, что зона просто не умеет делать выбор или не знает, как и чего хочет, и к чему нужно стремиться в жизни, и какие строить планы. Зона создает множество векторов желаний, которые нестабильны, постоянно меняются. Либо векторы эти пытаются зафиксироваться в противоположных направлениях. Ну, прямо как лебедь, рак и щука. Перечень проблем С2 может выглядеть следующим образом. Дуализм, либо непосредственность, Следовательность в желаниях. Выбор наугад из целого перечня возможностей. Непонятно, чего я хочу. Желания, навеянные какими-то глупыми, не соответствующие реальным убеждениями истощающие желания. Про истощающие желания вообще отдельную книгу истории жизни людей можно написать. Работает это следующим образом. Захотел молодой успешный мужчина новую машину. Большую, черную и дорогую. Хотел сильно до обморока. Заработал денег, проел всем плеш вопросами по теме, довел до нервного тика работников автосалона. Купил. Набрали воздуха? Через неделю думает, как бы ее продать, и что-то другое уже приглядывает. Или молодая симпатичная барышня идет в магазин платьишко покупать. Всех продавцов измучила. Всем знакомым и родственникам фотки из примера разослала, Купила наконец, домой принесла и продолжила примерку: всю ночь не спала, круги синие под глазами, а на утро понесла платье в магазин. Сдавать ее потом в некоторых бутиках отказывались обслуживать. Это все реальные истории моих пациентов. Люди все разные, но закономерность одна. Если человек думает над выбором более 36 часов, то он сильно истощает свою нервную систему. Бессонница, смертельная усталость, несварение желудка, запорта, хикардия, кожный зуд или сыпь вот минимальный результат таких мучений, метаний перед выбором. Причем предмет выбора может быть копирование. Вечный, а истощающий результат на миллион. С материальными предметами еще куда не шло. Продать можно и деньги вернуть. А вот выбор партнера, это уже трагедии серьезные случаются. Жизнь-то одна, не перепишешь. Помимо врожденных особенностей С2-зоны, я бы выделил отдельно приобретенные особенности. Они связаны с влиянием родителей, особенно отца, воспитательная роль которого заключается в поддержке и формировании целеполагания. Отсутствие этих моментов или неуважительное отношение к отцу всегда приводит к дефициту качеств С2. А бывают и деформации некоторых качеств С2. Например, отец хотел мальчика, а родилась девочка. И воспитывает он ее как мальчика Федю. И эта девочка имеет соответствующее целеполагание в жизни, чтобы папочка был доволен и с мужчинами у потом проблемы какие мы можем сделать выводы пожалуй зона s 2 верхняя сильнее всего влияет на результат работы нисходящего потока жизненной силы плот нужно не только вырастить но и сохранить чтобы использовать с пользой для себя и по своему разумению нам следует быть очень аккуратными со своими желаниями и жизненными планами так как это влечет за собой огромные траты потенцированного и накопленного нами же флюэда за счет времени нашей жизни не может человек бросать вызов судьбе снова и снова сворачивая горы и строить несколько раз карьеру обзаводиться имуществом и заводить семью 15 раз Потеряет такой человек энергию и помрет молодым, так как весь нисходящий поток уйдет в никуда, как вода в песок. И ничего для поддержания тела и его регенерации не останется. Лунная динамика восходящего и нисходящего потоков существуют определенные закономерности локализации в той или иной части тела, максимального количества потенцированного флюеда в зависимости от текущего лунного дня. По-видимому, такая циркадная, регулярно повторяющаяся динамика характерна для всех живых организмов, в том числе растений. Но у человека я изучил эту динамику лучше всего. Зная эти закономерности, мы можем использовать силу восходящего или нисходящего потока для лечения, улучшения качеств, регенерации и профилактики той или иной зоны dsv Оси. Мы можем работать с любой зоной DSV, справа или слева, или даже за пределами тела, но я указываю в этих схемах зоны вентральной оси для успешного изучения принципов работы, использующих потенции восходящего и нисходящего потоков. Ниже я приведу таблицу лунной активности зон вентральной оси, но возможен незначительный дрейф этой активности в ту или иную сторону по датам, в зависимости от географии проживания человека. В таблице 1 указаны данные, применительно к человеку, проживающему в средних широтах северного полушария. Таблица 1. Динамика активности восходящего потока по зонам DSV в зависимости от лунного дня. Новолуние. В6. Нижнее ресурсное поле. Первый и второй лунные дни. В5. Жизненная сила, малый таз, матка или простата. Третий и четвертый лунные дни. Зона умеренности. Время жизни посередине между В5 и В4. Пятый и шестой лунные дни. В4. Здоровье корень рода, пупок и пуповина. 7 и 8 лунные дни. Зона отшельника, наша глубинная суть, посередине между В4 и В3. 9 и 10 лунные дни. В3. Действие, влияние на окружающий мир и людей, проявленная реальность, солнечное сплетение. 11 и 12 лунные дни. В2. Убеждение. Моя правда жизни. Верхнее средостение. Шея. Нижняя челюсть. 13-й лунный день. В1. Лобные доли. Лимбическая система. Гипофиз. 14-й день. Полная луна. В0. Созревший плот над головой. Уровень активности восходящего потока силы будет максимальным в новолунии. Нижнее ресурсное поле при этом максимально активное. Далее после новолуния происходит снижение уровня активности восходящего потока в зонах вентральной оси. Хотя зоны активируются все больше и больше. Минимальная активность восходящего потока силы будет как не странно, в полнолуние, в тот же момент будет наблюдаться максимальная активность нисходящего потока от зоны В0. Слово «нисходящий» следует понимать весьма условно, так как восстановленный флюет максимальных потенций зоны В0 в полнолуние, плод, рождение внутреннего Солнца и так далее, оказывается содействие на все стороны, но мы говорим «нисходящий поток», применяя выражение к нашему телу. Чтобы не было путаницы, привожу таблицу 2. Таблица 2. Динамика активности нисходящего потока по зонам DSV в зависимости от лунного дня. 14-й лунный день. Полнолуние. В0. Созревший плод над головой. 15-й лунный день. В1. Лобные доли, лимбическая система, гипофиз. 16-17 лунные дни. В2. убеждение, моя правда жизни. Верхнее средостение, шея, нижняя челюсть. 18-19 лунные дни. В3. Действие. влияние на окружающий мир и людей. Проявленная реальность, солнечное сплетение. 20 и 21 лунные дни. Зона отшельника, наша глубинная суть, посередине между в 4 и V3. 22 и 23 лунные дни. В4 – здоровье, корень рода, пупок и пуповина. 24-25 лунные дни – зона умеренности, время жизни посередине между В5 и В4. 26-27 лунные дни – В5 – жизненная сила, малый таз, матка или простата. 28-29 лунные дни – новолуние. В6 – нижнее ресурсное поле. Рекомендую запомнить или распечатать и сохранить табличные данные. Они будут вам очень полезны. Текущий лунный день очень легко определить по лунному календарю, через специальное приложение для смартфона или через интернет. Мы можем работать с восходящим потоком силы на растущей Луне или с нисходящим потоком силы на убывающей Луне, оказывая лечебное либо трансформирующее воздействие на зоны DSV вентральной оси, а также на латеральные зоны в зависимости от поставленных целей и наличия тех или иных проблем у конкретного человека. Техника лечения зон DSV, учитывающая лунную динамику восходящего потока жизненной силы, всегда будет состоять из трех фаз, которые будут зависеть от места расположения нижнего ресурсного поля, текущего лунного дня и фазы Луны, растущая или убывающая. Но об этом я подробно расскажу в соответствующем разделе. Работа на зонах DSV с помощью восходящего потока и с учетом лунной динамики является, пожалуй, наилучшей лечебной техникой, влияющей на те или иные наши качества, как физические, так и личностные. Серьезная работа над собой, самосовершенствование, избавление от недо или патологических врожденных склонностей, хронических болезней или саморазрушающих жизненных убеждений невозможно без работы с зонами на нисходящем потоке. Применение на практике этих закономерностей поможет вам преодолеть жизненные кризисы и прочие личностные и ситуационные невзгоды в наше непростое время перемен, когда все, что представлялось нам незыблемым или являлось плодом нашего упорного труда, вдруг разрушилось в пыль, либо оказалось незначительным, ненужным. Какой именно лунный день важен лично для вас, это зависит прежде всего от вашей конституции и ваших личных склонностей к залипанию флюэда на конкретных зонах DSV вентральной оси. Из всех зон вентральной оси самой ригидной является зона В2. Поэтому, если вы хотите целенаправленно избавиться от вредоносных убеждений, либо растождествиться с вашим бэкграундом, начните работать со своей зоной v 2 Наверное, этот совет подойдет многим, кто хочет избавиться от устаревших взглядов на жизнь, ригидных реакций нервной системы, стать гибче, адаптивнее к внешним меняющимся условиям, а также научиться справляться с хроническими заболеваниями или стрессами. Я бы советовал Хоть разок проработать все свои зоны DSV вентральной оси в течение лунного месяца. Сначала на растущей луне, затем на убывающей. Какая фаза Луны и какая соответствующая техника будут наиболее эффективными? Растущие или убывающие? Долгое время я довольствовался для работы растущей фазы Луны. Но потом убедился, что лучше всего работать в обеих фазах. Причем в некоторых случаях эффект от моей работы в убывающую фазу Луны был сильнее и достигался быстрее, чем в фазу растущей Луны. Объяснить этот феномен можно тем, что в фазу убывающей Луны мы используем для работы уже восстановленный и собранный в зоне В0 флюэт. Фактически, мы используем в фазе убывающей Луны нисходящий вниз от зоны В0 поток высокопотенцированного флюэда, как показано на рисунке 6. Если же мы используем флюэт растущей фазы Луны, как показано на рисунке 5, то его потенции в плане трансформирующих качеств Ниже, чем у флюэда убывающей Луны. Но это правило работает только в том случае, если вы удачно подняли восходящий поток в полнолунии на уровне В0. Поэтому новичкам я рекомендую работать преимущественно в фазу растущей Луны, а продвинутым специалистам в фазу нисходящей Луны. Рисунок 5. Пример работы на растущей Луне с зоной В2. Восходящий поток достиг на 11-12 день уровня потенции зоны В2. Рисунок 6. Пример работы на убывающей Луне с зоной В2. Нисходящий от В0 поток имеет более высокие уровни потенции для зоны В2 на 16-17 день лунного цикла. Хочу сделать краткое резюме и еще раз указать на особенности работы с восходящим потоком на растущей Луне, либо нисходящим потоком на убывающей Луне. Если вы хотите достичь положительного лечебного и оздоровительного эффекта при работе с актуальной зоной DSV, получить общее центрирование, восстановление перцепции, поднять либидо и харизму, создать предпосылки для успешного зарабатывание денег, действуйте на восходящем потоке и растущей луне. Если вам необходима серьезная трансформационная работа, изменение конституции или ригидных качеств зоны DSV, повышение адаптивности, вы хотите преодолевать кризисные периоды жизни, работать над регулярными ошибками поведения, либо жить по какому-то другому сценарию, действуйте на убывающей луне и нисходящем потоке силы. Также я предлагаю вам уже сейчас заранее запомнить три фазы работы с потоками жизненной силы. Это будет основа лечебных техник, от которых мы будем в дальнейшем отталкиваться в В направлении той или иной детализации. Фаза 1. Опускание нижнего ресурсного поля В6 ниже уровня барьера. Фаза 2. Восходящий протокол на растущей луне. Фаза 3. Нисходящий протокол на убывающей луне. Если вы беретесь работать с потоками силы впервые для данного пациента или для себя, то я рекомендую всегда придерживаться этих трех фаз. Более подробно мы рассмотрим техники терапии ниже. Практикум 2. Потоки жизненной силы. Способы взаимодействия с ними. Техника фаза 1. Я рекомендую всегда придерживаться четких рекомендаций при работе с потоками жизненной силы. Это очень важно. Не стоит экспериментировать, так как можно навредить здоровью, испортить отношения с близкими или поломать привычный уклад жизни. Все нужно делать предельно осознанно, а не в виде эксперимента. В случае работы с пациентом необходима четко сформулированная заявка, так как предлагаемые техники трансформационные по своей сути, и человек может измениться, чтобы потом не было соплей. Типа «А, мы не знаем» знали, что все так поменяется, верните все назад, а. Теперь вы, кто работал, будете в ответе за мою жизнь. А уже не вернешь, как было. И вы сами, и ваш пациент должны четко осознавать свою ответственность за свою жизнь и за принимаемые решения. Если пациент хочет взвалить ответственность за выбор и решение на терапевта, то вам такой пациент не нужен. Не готов отвечать сам за свое здоровье. Иди в поликлинику и пей таблетки. Все должно быть предельно честно. Хотите выздороветь, супруга найти, жизнь наладить или денег заработать? Меняйтесь. Иначе никак. Не хочешь меняться? Ну тогда будешь жить по-старому, по инерции. И куда-нибудь в итоге приплывешь. Но это может быть неприятной неожиданностью, с депрессией, онкологией, алкоголизмом или сердечным приступом. Мы помним из материалов практикума, что в работе с потоками жизненной силы есть фаза 1, фаза 2 и фаза 3, и что эти фазы учитывают расположение нижнего ресурсного поля, уровень активности восходящего и нисходящего потоков в зависимости от текущего лунного дня. Фаза 1. Стартовая практика. Обычно с нее начинают, а затем делают практики другой фазы. Ее можно делать всегда, в любое время суток и в любой лунный день. Максимальная эффективность данной практики на новолуние, Причем она настолько высока именно в Новолуние, что можно было бы выделить отдельную главу. Но я не стал этого делать, чтобы не усложнять тему. Можно делать изолированно только эту практику, без привязки к другим практикам. Можно делать несколько раз в день безо всякого вреда. Можно сделать практику фазы 1 образом жизни и включить ее в некий утренний или вечерний чек-лист проверки и коррекции здоровья, наряду с другими занятиями или упражнениями по оздоровлению. Основная задача практики фазы 1 – поиск смещенного нижнего ресурсного поля V6 и постановка его на свое нормальное расположения. Без этой постановки на место нижнего ресурсного поля делать в практике фазы 2 и фазы 3 просто не имеет смысла. Можно делать в практику фазы 1 двумя способами. Первое. Ментастики. Визуальные упражнения по перемещению и удержанию визуальных объектов и ощущению от них в известные места пространства или вашего тела. Второе. Работа с перемещением физических объектов, заранее отождествленных слюэдом нижнего ресурсного поля и контрольных зон восходящего потока силы. Если у вас еще мало опыта, используйте второй вариант практики с физическими объектами. Если же у вас есть опыт визуальной работы с объектами, либо у вас без особого труда получается перемещать, а главное удерживать на нужном месте визуальные объекты, то вы можете использовать первый вариант. Не следует напрягать себя избыточно, пытаясь быстро освоить то, что тяжело вам дается. Примените тот способ, который позволяет работать легко и непринужденно. Начните практиковать с использованием отождествленных с флюэдом физических объектов, и в дальнейшем вам легче будет освоить ментастики, используя образы уже знакомых вам физических объектов. Какие физические объекты можно использовать в работе с этой фазой? Я пробовал работать с различными объектами, изготовленными из разных материалов, и остановился на некоторых из них. Лучше всего использовать объекты, имеющие какое-либо символогическое отношение к потокам силы. Это деньги, а именно металлические монетки. Также очень хорошо работают ювелирные украшения из 18-каратного золота, 750-й пробы. Все равно какого, желтого или белого, главное, чтобы не менее 18 карат было. Ни в коем случае не используем изделия из серебра. Методом проб и ошибок я установил наилучший для данной работы номинал металлической монеты. Для региона РФ это монета номиналом 10 рублей, а для Европы монета номиналом 2 евро. Оказалось, что лучше всего подходит монета той местности, где вы постоянно проживаете в настоящее время. Также оказалось, что еще эффективнее удается работать с золотыми, более 18 карат, юбилейными монетами. Банки предлагают такие монеты. Их цена более чем доступна, и вы можете выбрать свой индивидуальный рабочий инструмент. Из колец лучше всего использовать такие, которые можно надевать на безымянный палец левой руки. Этот палец ассоциирован с V5-зоной. Такое кольцо, которое поучаствовало в фазе 1, неплохо будет потом надеть на безымянный палец левой руки и носить там некоторое время. Такая манипуляция с кольцом повышает ваши перцептивные способности и работоспособность связанную с расширенной чувствительностью и способностью влиять на движение флюэда. Техника-монеточка для фазы 1. Показания. Поиск и возврат на свое место нижнего ресурсного поля. В качестве маркеров здоровья, которые могут сигнализировать, что ваше нижнее ресурсное поле куда-то съехало, могут служить малейшие сбои в вашем самочувствии, обусловленные неправильной работой вегетативной нервной системы, такие как, первое, тахикардия, второе, ноющие боли за грудиной в покое, Третье. Невозможно сделать вдох полной грудью, опять же в покое. Четвертое. Ощущение непонятного дискомфорта или жара в теле. Пятое. Несильно выраженные головные боли, сопровождаемые легкой дурнотой и купируемые привычной таблеткой обезболивающего. Шестое. Хандра с легким депрессивным фоном. Седьмое. Беспокойство и суета. Восьмое. Некое смутное предчувствие, что-то идет не так. Девятое. Изжога и запор. Противопоказаний к применению техники таковых ни разу не отмечалось за всю практику. Практику можно делать стоя, лежа или сидя на стуле. Новичку лучше всего осваивать ее стоя. В таком положении все флюидические феномены фазы 1 проявляются ярче всего, потому что ось тела совпадает с вектором гравитации. Первое, что рекомендую вам сделать, это определить, куда бы монетка хотела лечь на полу. Не надо ее кидать. Просто попытайтесь почувствовать, где бы она остановилась, если бы вы Прокатили ее по полу. Таким образом, вы найдете участок пространства, ту самую шахматную доску, где негативный флюид будет затягиваться вниз воронкой. Но вам нужен не этот участок, а такой, где флюид в виде фонтана будет выходить наверх. Сам такой фонтан потенцированного флюеда довольно сложно определить, так как он рассеивает и отводит наше внимание, буквально отводит глаза, а участок негативного флюеда притягивает наше внимание и его всегда легко найти. Определив такой участок негативного флюеда, куда ляжет монетка, встаньте на него, а затем просто сделайте один шаг в сторону туда, куда вам не Хотелось бы шагать Если не можете определить куда именно Просто сделайте шаг в любом направлении Хватит и полметра из зоны негативного флюэда Как на рисунке 7 Рисунок 7 Схема нахождения зоны позитивного флюэда Зона плюс Для работы с восходящим потоком силы Первоначально монетка хочет зону негативного флюэда Зона минус Далее мы решаем для себя Как именно мы будем работать? Стоя, лежа или сидя? Если мы находимся в офисе или общественном месте, то удобнее работать стоя или сидя. Если мы находимся дома и в более комфортных условиях, к примеру, у нас есть ковер на полу, то можно работать и лежа. Ниже я приведу последовательность действий для работы стоя, так как для новичка в такой позе ощущения потока будут сильнее. Работа в положении лежа или сидя проводится аналогичным образом. После установления места для работы с восходящим потоком силы, зона плюс, которая соответствует проекции выхода на поверхность позитивного флюида из-под земли, Кладем монетку на это место Обычно я подкладываю под нее небольшой листок бумаги Особенно если монетка золотая, а пол плиточный Затем, слегка расставив ноги и чуть присев Становимся над монеткой таким образом Чтобы монетка оказалась на продолжении нашей вентральной оси Снизу выходит из тела наружу Между копчиком и анусом Вы можете использовать для контроля вашего положения Оба этих анатомических ориентира Кому что удобнее Иногда я говорю пациенту Попытайтесь поддеть монетку хвостиком, копчиком А иногда прошу Вдохните и втяните в себя монетку анусом Кому как зайдет. Попробуйте оба способа и используйте наиболее для вас эффективный. Как только вы установите флюидический контакт с монеткой, может возникнуть весьма специфическое ощущение притягивания к полу, как будто тело оказывается насаженным на невидимую ось, становится интегрированным и слегка покачивается из стороны в сторону. Иногда бывает даже сложно подвигаться, изменить позу или сделать шаг. Это нормально. Дождитесь момента, когда тело перестанет покачиваться из стороны в сторону и начнет покачиваться вперед-назад. Это займет с десяток секунд или чуть более, если вы все сделали правильно. Иногда Это времени бывает достаточно для проведения практики, если вы уже делаете это не первый раз и уверены в результате. На этом практику фазы 1 можно завершить. Для более успешного и стабильного результата необходимо сделать еще некоторые дополнительные манипуляции с монеткой. Было замечено, что нижнее ресурсное поле активно и гарантированно опускается на свое место, если несколько раз менять место расположения монеты, на макушку, а потом обратно на пол на прежнее место. Опускание ресурсного поля, оно ощущается как некое продавливание поля вниз под барьер, гарантированно происходит в момент нахождения, Монеты на макушке, проекция зоны V0. Положение монеты на макушке после первоначального пребывания ее в нижнем ресурсном поле и отождествления монеты с ним ощущается как некое флюидическое давление сверху вниз внутри тела по ходу вентральной оси тела. При смене позиции монеты надо очень четко понять, продавило ли нижнее ресурсное поле вниз под барьер, под стопы и в какой степени. Если вы сделаете эту практику хоть один раз, вы сразу и без ошибок поймаете это ощущение. Время экспозиции удержания монет на каждой зоне попеременно 5 секунд. Kund Обычно этого времени бывает достаточно. Циклов смены места монеты обычно несколько, что зависит от высоты смещения ресурсного поля, тяжести его повреждения, но не более 8-10 циклов. Обычно я управляюсь за 3-5 циклов, а бывало, что и за один. Если я работаю в один цикл смены монеты, то задерживаюсь по 2-3 минуты на нижнем, а затем на верхнем месте удержания монеты. При этом возникают дополнительно интересные феномены, связанные с переходом тел на медленную волну дыхания флюэдом. Эта медленная флюидическая волна хорошо проявляет реакции тела на влияние флюэда потенций. Так, в момент первоначального захвата монеты вашим телом, когда она лежит на полу и вы стали над ней, и после окончания первоначальной фазы боковых покачиваний, у вас может появиться ощущение, что вы падаете вперед. Тогда вам придется прилагать дополнительные усилия, чтобы не упасть. Этот феномен связан со следующими реакциями структур тела. Вращение крестца вперед, смещение вентральных тканей тела вниз к ногам, смещение дорсальных сзади тканей тела наверх к затылку, вращение затылочной кости вперед, вращение рук и ног вовнутрь, пронация. Указанные феномены Термины очень четко укладываются в картину флюидического выдоха тела или экстенции в терминах краниосакральной терапии, как показано на рисунке 8. Каждая анатомическая структура, внутренние органы и все кости тела будет перемещаться в этом движении флюидического выдоха по своей траектории, но эта информация не является предметом изучения в этом пособии. Интересующихся я могу сопроводить к своим ранним книгам «Висцеральная остеопатия и краниосакральная терапия». Там все эти механизмы подробно описаны. Нам важно знать, что пребывание на флюидическом выдохе является универсальной сильной лечебной практикой, которую можно рекомендовать в качестве старта терапии или оздоровления при любых состояниях нездоровья, так как они всегда будут связаны с избытком негативного флюида и сложностями в его отдаче – дренаже. Суть грехопадения человека как раз и отражает данное нарушение флюидической механики. Мы можем описать его простыми и доступными словами. «Приняли в себя, попользовались, а отдать ненужное и отработанное не можем». Потом этого отработанного столько скопилось, что и новое войти в нас более не может. Теперь вы понимаете, какую важную работу делает практика фазы 1 на этапе настройки и удержания нижнего ресурсного поля, особенно в медленном исполнении. Рисунок 8. Схема захвата телом и вентральной осью монеты, отождествленной с нижним ресурсным полем. Флюидический выдох. Экстенция. Вращение рук и ног вовнутрь. Пронация. Падение тела вперед лечебные дренажные эффекты, достижения внутренней пустоты. Таким образом, первоначальное отождествление тела с нижним ресурсным полем и удержание его в этом состоянии сопровождается переходом тела на медленную волну выдоха, которую мы можем рассматривать как некий стилпоинт, точка покоя, на экстенции, опять же в терминах краниосакральной терапии и биодинамики. Общеизвестный факт. Пребывание тела в подобной монофазе выдоха является мощным лечебным фактором, так как из зон DSV тела буквально принудительно выжимается застрявший там негативный флюет. Основу болезни Как вы поняли Также пребывание в состоянии экстенции является некой принудительной медитацией, которая очень быстро приводит к остановке внутреннего диалога и состоянию внутренней пустоты. На самом деле это и есть быстрый путь к достижению состояния просветления, и не обязательно при этом находиться где-то на высокой горе. Если вы удержите активированную монету на макушке, то вы почувствуете в теле следующие феномены. Позвонки начнут вращаться назад, затылочная кость начнет вращение назад, ткани спины поплывут вниз к крестцу, крестец начнет вращаться назад, вентральные ткани, живот и грудь, начнут смещаться. Наверх к лицу, руки и ноги начнут вращаться наружу. В результате всех этих метаморфоз тело начнет падение назад. Все эти телесные реакции укладываются в картину флюидического вдоха или флексии в терминах краниосакральной терапии и биодинамики, как показано на рисунке 9. Таким образом, реакция тела на монетку, отождествленная с верхней зоной потенцированного флюида V0, будет сопровождаться медленной волной флюидического вдоха или steel point точки покоя на флексии. Удержание этого состояния сопровождается питающими тело, трансформирующими и регенерирующими эффектами потенцированного флюеда. Тут важно понять различия в практиках удержания флюидической волны на выдохе и на вдохе. Ни в коем случае не стоит сразу делать удержание флюидической волны потока силы на вдохе без предварительной дренажной флюидической работы, Удержание восходящего потока силы на флюидическом выдохе. Необходимо предварительно очистить DSV-зоны тела от застрявшего там негативного флюеда, а уж потом заниматься трансформационной работой с DSV-зонами и соответственно с качествами нашего тела, ума и жизнеустройства в Если не выполнять данных рекомендаций, можно получить непредсказуемые результаты. Фаза 1 всегда делается по определенным правилам. Впрочем, все остальные практики также: сначала монетка внизу на ресурсном поле V6, а уже затем наверху в зоне потенцированного флюида V0. Или вы работаете циклами по 5 секунд, но несколько раз до 8-10, или вы работаете одним долгим удержанием монеты внизу и одним долгим удержанием монеты наверху. Рисунок 9. Удержание монеты, связанные с полем потенцированного флюида V0 на макушке флюидический вдох. Флексия Вращение рук и ног наружу Супинация Падение тела назад, трансформационные, питающие и трансформирующие эффекты. Практикуйте фазу 1 регулярно, и уже через некоторое время вы почувствуете позитивные изменения в вашем здоровье, психическом и эмоциональном состоянии. Даже если вы страдаете какими-либо хроническими заболеваниями, и большая часть жизни уже позади, это вовсе не повод отчаиваться, а хороший повод попытаться прожить остальную часть жизни на позитиве. Количество, как известно, рано или поздно переходит в качество. Даже если вы будете делать фазу 1 не каждый день и нерегулярно, хотя бы время от времени в течение 9 месяцев, то вы обязательно изменитесь, причем безвозвратно. Станете совершенно другим человеком. Будете лучше понимать, чего именно вы хотите в этой жизни и уже в соответствии с этим строить планы и принимать решения. Таким образом, траты вашего здоровья на преодоление избыточного напряжения при достижении ненужных вам вещей уменьшатся. Вы станете здоровее и вам будет легче жить. Думаю, это хорошая мотивация, чтобы поработать над собой практикой фазы 1. Практикум 3. Способы взаимодействия с восходящим потоком жизненной силы. Фаза 2. Практики фазы 2 всегда делаются на растущей луне, с 1 по 13 лунные дни. Это их главное отличие от практик фазы 1, которые, напомню, делаются в любое время. Но всегда следует помнить, что практику фазы 2 нужно делать как продолжение практики фазы 1 в ее полном объеме, со сменой позиции монеты до полного опускания нижнего ресурсного поля V6 на свое место ниже барьера и под ногами. Только опустив нижнее ресурсное поле на свое нормальное место, можно приступать к прокачке зон DSV вентральной оси, а также зон латеральных каналов соответствующего уровня. На восходящем потоке жизненной силы Номер зоны DSV вентральной оси и номера зон латеральных каналов выбираются с учетом таблицы динамики лунного цикла Ниже я приведу схемы работы с конкретными зонами для каждого дня растущей Луны Сама практика фазы 2 может производиться двумя способами Быстрым наполнением, либо медленной прокачкой зоны с потенцированием медленной волны флюидического вдоха Быстрое наполнение зоны DSV Тактика быстрого наполнения зоны DSV заключается в 5-секундном удержании с последующей сменой позиции монеты поочередно на нижнем ресурсном поле, а затем на прорабатываемой, согласно таблице лунной активности, зоне DSV вентральной оси, как показано на рисунке 10. Количество циклов смены положения монеты от 3 до 8 зависит от степени повреждения зоны DSV. Всегда начинаем работать монетой в нижнем ресурсном поле, а заканчиваем в наполняемой зоне DSV. Основной критерий успешно проведенного лечения – в очередном цикле нахождения в зоне DSV Монета оказывает давление вниз по вентральной оси и хочет как бы упасть из нашей зоны DSV в нижнее ресурсное поле Это свидетельствует о том, что потенции флюэда в наполняемой зоне DSV стали высоки и в ней образовался локальный нисходящий поток Рисунок 10 Схема быстрой тактики работы фазы 2 Фиксируем монетой нижнее ресурсное поле Зона V6 в течение 5 секунд. Затем переносим монету наверх на пролечиваемую зону вентральной оси. Здесь в качестве примера указана зона V4. И удерживаем монету там 5 секунд. Затем повторяем цикл несколько раз. Быстрая тактика восстановления зоны DSV хороша для применения новичками. Даже если у вас еще туго с ощущениями, это не является помехой для эффектов от коррекции. Делайте все по протоколу. Найдите место для монетки, встаньте над ней, 5 секунд экспозиция, перенесите монетку на нужную зону, 5 секунд экспозиция. Делайте так 8 циклов и будьте уверены, наполняемая зона DSV будет иметь более оптимальные флюидические качества, чем до коррекции. В течение текущего лунного дня зону DSV можно порабатывать таким образом в 2-3 подхода. Чаще не стоит. Какую тактику выбрать на сегодня вам, быструю или медленную? Рекомендую вообще не заморачиваться. Обе тактики хороши, и ваше тело само выберет наилучшую для него тактику на сегодня. Просто доверьтесь ему. А уже завтра тело может выбрать другую тактику. Это тоже нормально. Медленная прокачка зоны DSV. Сделайте предварительно фазу 1 в быстром исполнении с 5-секундной сменой позиции монеты, чтобы стабилизировать и опустить ниже барьера зону V6, нижнее ресурсное поле. Также заранее еще раз уточните табличные данные активности зон DSV согласно текущему лунному дню. Определитесь точно, с какой именно зоной будете работать, чтобы потом не было путаницы и суеты. Напоминаю, что фаза 2 делается с 1 по 13 день Луны, так как на 14 день, полнолуние, уже будет сформирован плод, высокопотенцированный Флюэд на В0. И на тело, и окружающую его носферу будет оказано давление флюэдом нисходящего потока. Наступит время работы для фазы 3. Также я рекомендую нащупать на передней поверхности тела проекцию зону DSV, с которой вы будете работать. Может быть, надо сместить элементы одежды, также останется след от прикосновения в виде ваших ощущений. И потом, когда вы начнете работать, сможете быстро и не думая, мозги можете выключить в процессе и все забудете, поставить монетку на нужное место, последует этого ощущения от прикосновения к телу. Когда мы сделали все необходимые приготовления, тогда технику медленной прокачки зоны DSV. Работать эффективнее всего в положении стоя, так как именно совпадение вектора силы гравитации и восходящего потока жизненной силы дает наиболее яркие телесные реакции. Положите монету на проекцию нижнего ресурсного поля. Встаньте над монетой, чтобы она попала в проекцию вашей продленной из промежности вниз центральной оси. Затем захватите монету в ощущениях копчиком, либо сделайте медленный вдох, одновременно пытаясь подтянуть на вдохе монету через свой анус. Когда монета будет поймана вашей вентральной осью, зафиксируйтесь и ждите несколько минут. Может возникнуть ощущение притягивания к монете, как будто через ваше тело вставлен некий канат, который притягивает вас к полу. Обычно возникают покачивания тела вправо-влево. Ждем некоторое время, чтобы покачивания завершились и наступило ощущение падения вперед. Можно побыть какое-то время в этом положении, так как в моменте зоны DSV делают флюидический выдох и освобождаются от негативного флюида. Ждем, когда падение тела вперед немного ослабеет. Затем берем монету левой рукой и прикладываем к проекции нужной нам зоны DSV на передней поверхности тела. Помним, что мы заранее наметили это место прикосновением и имеем там следовое ощущение, как показано на рисунке 11. Рисунок 11. Схема действий при осуществлении медной прокачки зоны DSV – На примере локации V4. Удерживаем левой рукой монету на пролечиваемой зоне по передней срединной линии нашего тела на нужном уровне. Наполнение зоны вентральной оси сопровождается весьма своеобразными ощущениями, как будто через шланг происходит наполнение жидкостью или газом некой емкости внутри вашего тела. Эта субстанция, которая наполняется зоной внутри вашего тела, плещется, перемещается, заполняя объем. В теле ощущается движение внутренних органов. Хочется подвигать ногами, руками, шеей, тазом и позвоночником, вытянуть шею и распрямить поясницу. Тело покачивается взад-вперед и в стороны меняется осанка. Это происходит до тех пор, пока зона внутри тела не наполнится флюэдом восходящего потока. О близости завершения процедуры будет свидетельствовать ощущение наполненности внутри зоны с неким распиранием, прекращением боковых и продольных покачиваний и появлением ощущений падения тела назад. Позвоночник, шея и все тело как бы разворачиваются назад и выпрямляются. Шея становится ровнее, а тело длиннее. Затем приходит новая волна падения назад. Это выравнивание и удлинение тела весьма характер при работе с зоной В4, которую я привел на рисунке в качестве примера. Происходит остановка внутреннего диалога и наступает непривычное спокойствие. Характерно, что ум при этом остается бодрым, достаточно ясным и при необходимости может быстро переключаться и решать те или иные задачи. А кроме того, тело ощущает себя достаточно комфортно. Я, к примеру, люблю писать книги в таком состоянии. При более внимательном рассмотрении состояния пустоты оказалось, что пропадает не сама мысль или способность мыслить, а некое прилипание или зацикливание на медленных и вязких мыслях, которые, как выяснилось, вызывали ранее напряжение в теле, скручивая его вперед. Также может ощущаться некое излитие флюэда вперед из зоны DSV за пределы тела, как из садовой лейки. Часто возникает какая-то пульсация внутри тела в том месте, где мы работаем. На этом текущую прокачку конкретной зоны вентральной оси можно завершить и при необходимости перейти к прокачке латеральных зон DSV. Саму технику прокачки зоны можно повторить еще раз в течение дня, и того два раза за день. Настоятельно рекомендую начинать фазу два в новолуние и проработать таким образом все зоны вентральной оси в соответствии со схемами, которые я даю ниже. Остальные зоны DSV рекомендуется включать в прокачку уже со следующего лунного цикла при необходимости. Принцип работы с латеральными зонами DSV такой же, как и с зонами вентральной оси. Латеральные зоны выбираются для прокачки в соответствии с текущим лунным днем для зоны вентральной оси. Поясним несколько подробнее на примере. Допустим, сегодня пятый лунный день, и таблица указывает на в 4 Следовательно, латеральные зоны DSV, доступные для прокачки сегодня, это S4 и D4, и их можно прокачать по очереди в один день, сначала правую, а затем левую. Латеральные зоны также можно прокачивать до двух раз за один лунный день. Схемы медленной прокачки зон DSV. Лунные дни 1-2. Работаем с зоной v 5 Это очень важная зона в плане ресурса жизненной силы. Анатомически зона представлена дном малого таза, крупными вегетативными сплетениями, мочевым пузырем, прямой кишкой и анусом, такими органами, как простата у мужчин и матка у женщин, а также наружными половыми органами. Бессмысленно начинать прокачку любой выше расположенной зоны на восходящем потоке силы, если зона v 5 не проработана заранее. Если корни дерева жизни уходят В6, то его ствол опирается на зону v 5 Рисунок 12. Схема прокачки зоны В 5 на первый-второй дни луны. Терапевтические эффекты при прокачке V5 могут сопровождаться жаром внутри тела, по ходу позвоночника и пищевода, и иногда кажется, что выдыхается горячий воздух. Ощущение очень похоже на те, что бывает после внутрименной инъекции хлористого кальция. Также часто встречается феномен освобождения таза. Он как бы отстегивается вниз и становится свободным в своих связках и мышцах. Иногда возникает легкое сексуальное возбуждение, блеск в глазах и жажда бурной деятельности. Лунные дни 3-4. Работаем с зоной умеренность, расположена между В5 и В4. Структурно зона представлена бифуркацией, разделением на две части брюшной аорты и мощным вегетативным сплетением. Функционально зона умеренность представляет собой резервуар жизни, который имеет ограниченный объем, наподобие пружины в наручных часах или батарейки в смартфоне. Излишняя трата флюида этой зоны, разматывание флюидической катушки, происходит при неравновесных отношениях. Так как человек является социальным приматом, то отношения для человека – очень важны. Также важны, как воздух или пища это надо понять рисунок 13 схема прокачки зоны умеренность на 34 й лунный день суть неравновесных отношений я объясняю следующим образом человек больше отдает в отношениях нежели получает взамен разные мотивы могут быть в основе такого повреждения зоны умеренность но чаще всего это чувство вины а что люди скажут страх и подавленная злость очень важно влияние матери и других родственников по женской линии они пуповина рода или корень рода такая неравновесность становится возможна за счет избыточной траты жизни Времени жизни. Человек сохнет и преждевременно стареет. За любые неравновесности есть своя плата. В данном случае это время жизни. Помимо терапии, я всегда советую своим пациентам контролировать равновесность, не давать более чем дают тебе на всех планах, так как избыточная отдача это саморазрушительная тактика поведения. Чем больше даешь сверх того, тем более ускоряется твое время жизни. Хуже становится кожа, волосы, нервная система, логика, рациональность и планирование жизни, усугубление по В4. Также возникают проблемы коммуникации активности с другими людьми. Усугубление S3. Лунные дни 5-6. Работаем с зоной В4. Структурно зона представлена телесно и внетелесно. Телесная часть – это пупок, участок брюшной аорты, крупные нервные сплетения брюшной полости, брыжейка тонкой кишки и сам тонкий кишечник. Внетелесная часть представлена внешним продолжением пуповины на тонком плане, которую называют каналом рода, которая заканчивается корнем рода, далеко вовне. Основная характеристика зоны В4 – это прежде всего здоровье. Его качество, продолжительность сна, работа не Системы, состояние кожи и волос, способность к регенерации тканей, тип нашего реагирования на болезнь и жизненные невзгоды, а также продолжительность жизни. Когда про человека говорят, у него от природы крепкое здоровье, то имеется в виду качество V4 зоны. Влияние матери на характеристики V4 зоны неоспоримо и огромно. Здоровье дается нам от матери, а также поддерживается всеми ее предками по женской линии. Большинство проблем входит в зону V4 извне по каналу рода и является следствием не только неблагоприятных поступков наших предков, но и влияет нечеловеческих сущностей, чаще всего через негативные сновидения, насады на корень рода. Основные проявления проблем В4 – раздражительность, злость, агрессия, ярость, а также выключение разума из-за блокировки лобных долей мозга – становятся недоступны истинно-человеческие качества мозга, такие как анализ, синтез, критическое мышление. Поэтому известные всем телевизионные и интернет-пропагандисты стимулируют у людей прежде всего злость, ненависть и агрессию, превращая их в биомассу с полным отсутствием функционала лобных долей. Патологическая активность зоны В4 сразу приводит к нарушению сна Ранний признак и ускорению течения жизни Постоянно надо суетиться, торопиться, времени не хватает Не успеешь глазом моргнуть, как прошел день, год, а то и 10 лет жизни Как одно мгновение Старение организма также ускоряется В своей практике я видел много таких молодых старичков Кожа бледная, зеленоватая, волосы как пакля, бесцветные или седые, осанка сгорбленная, а реально человеку не более 40 лет. Коррекция зоны В4 приводит к замедлению времени жизни и регрессу в той или иной степени перечисленных проблем. Рисунок 14. Схема прокачки зоны В4 на 5-6 лунные дни. Я бы вообще рекомендовал прокачивать зону В4 регулярно и ежемесячно на 5 а также на 6 лунный день. Будет только лучше уж точно. Лунные дни 7-8. Работаем с зоной отшельника, которая находится между В3 и В4. Зона представлена солнечным сплетением, участком брюшной аорты и ее крупными черевными ветвями под желудочной железой. Основные повреждения отшельника происходят, когда человек живет не своей жизнью, с оглядкой сначала на мнение родителей, обычно матери, а затем на мнение других авторитетных людей. Юный отшельник питается эмоциями одобрения, но повзрослев, не всегда может расстаться с этим сладким ядом. Такая жизнь требует подавления своих истинных желаний и потребностей во благо Ощрительных эмоциональных реакций авторитетных людей или общего стада. Находясь в этой ситуации годами, отшельник начинает саморазрушаться, заодно разрушая весь организм. Это плата за эмоциональную несостоятельность человека. Можно сказать, что взрослый человек, имея застрявшего в детских и подростковых эмоциях отшельника, всегда будет саморазрушаться. Такое эмоциональное разрушение проявляется как некое выгорание. Я часто слышу это слово от своих пациентов на пике их карьеры в середине жизненного пути. Имея в своем распоряжении огромное количество нейронов брюшной локализации, отшельник является брюшным мозгом и конкурирует с головным мозгом по общей массе и количеству нейронов практически идентичной структуры. Но если головной мозг это прежде всего рацио, то брюшной мозг это королевство эмоций и с ними связанной биохимии. Отшельника надо лечить обязательно, если у вас появился даже намек на мысль типа, а зачем мне это надо, а ради чего или кого я живу, а где я во всем этом, а чего я хочу от жизни или от людей, или от профессии на самом деле. Рисунок 15. Схема расположения зоны отшельника и работы с ней на седьмой-восьмой лунные дни. Отшельник включает ощущение и переживание горя и невосполнимой потери, как вариант после смерти родителя либо близкого человека. Переживание некой душевной горечи или даже душевного надрыва также есть признаки сильного повреждения отшельника. Если вывести переживание отшельника на мимику и гримасы, то это будет маска обиженного ребенка, который готов заплакать. Углы рта опущены, губы растянуты, на подбородке поперечная складка. Античная театральная маска-трагедия. Вот истинное лицо проблемного отшельника. Причем я отмечаю двустороннюю связь отчельника с мимическими структурами лица. Попробуйте изобразить гримасу, похожую на театральную маску Трагедия. Акцент сделайте народ, и у вас тут же напрягутся ткани живота в районе Эпигастрия, зона отчельника. Помимо ярких и сильных переживаний отчельника, которые могут быстро убить человека, по принципу его сердце разорвалось от горя, чаще всего встречается длительное и не особо интенсивное переживание некой неудовлетворенности жизнью. Это не депрессия, а именно некая неудовлетворенность. Причем проявляется эта неудовлетворенность в обычных жизненных вещах. Сон вроде не нарушен, но не в радость. Еда хорошая, но безразличие какое-то. На горшок сходил, но радости нет висцеральной. Деньги вроде в достаточном количестве, а трать особо неохота. Секс вроде есть, но тоже как-то не в радость. Вот как раз эти переживания самые опасные, так как они не яркие и люди не обращают на них внимания. Думают хандра. Пройдет. Само не пройдет. Практики лечебные нужны. Проблемный отшельник нарушает обмен углеводов по линии инсулинорезистентности и развития диабета второго типа, а также повреждает артерии, магистральные и органные в сердце, в мозгу, в почках, в глазах, приводя таким образом к сердечно-сосудистым болезням. Зная эти закономерности и механизмы, лучше, конечно, заниматься профилактикой поражения отшельника. Чем раньше начнете, тем будет лучше для вас. Но даже если у вас уже есть полный букет болезней, от эмоционального выгорания до инсулинорезистентности, и повреждения коронарных сосудов, то никогда не поздно сохранить хотя бы то, что осталось. У вашего тела очень большой запас прочности, и чтобы его исчерпать, уж очень надо постараться. Работать с отшельником по несколько раз в его лунные дни я бы не рекомендовал. Расставаться со своей эмоциональной инфантильностью лучше всего постепенно. Лунные дни 9-10. Работаем с зоной v 3 Структурно она расположена сразу под диафрагмой и представлена участком брюшной аорты с крупными локальными ответвлениями, включая вегетативные сплетения. Внешний ориентир зоны V3, мечевидный отросток, либо ямка вместе схождения реберной дуги при отсутствии этого отростка. Иногда путают локацию V3 и отшельника. Этого делать не следует, так как у зон разный функционал, хотя они и расположены рядом структурно. Отшельник находится ниже на 4 поперечных пальца зоны V3 между мечевидным отростком и пупком. Отшельник всегда наполнен флюедом. Другой вопрос каким именно? А зона V3 всегда представлена пустотой в той или иной мере. Зона V3 это дырка от бублика, некая полая вода для прохождения флюэда через тело вовне. Прокачка зоны V3 несколько отличается от прокачки других зон вентральной оси, и новички могут столкнуться с некоторыми сложностями. Хотя, если вы будете делать все в точности с моими рекомендациями, то, надеюсь, их преодолеете. Зону V3 практически невозможно наполнить прокачкой, как мы это делали с другими зонами DSV, так как происходит излитие флюэда вовне и вперед. Поэтому мы делаем прокачку зону V3 в несколько этапов, руководствуясь ниже изложенными закономерностями поведения этой зоны. Сначала делаем стандартный подъем флюэда с фиксацией монеты на V3, как показано на рисунке 16. Рисунок 16. Схема работы с зоной действия V3 на 9-10 лунные дни. Когда мы начнем прокачивать флюэдом восходящего потока жизненной силы зону V3, флюэд будет изливаться вперед, за пределы тела, не особо задерживаясь внутри и в самой зоне. Это нормальный феномен для данной зоны. на рис. 17. Продолжайте удерживать на месте монету и наполнять вентральный, передний внетелесный мешок флюэдом. Данное внетелесное образование отвечает за стратегию реальности под названием действия. Все, что вы делаете или чего достигаете, особенно в случае взаимодействия с другими людьми, берет свое начало из этого переднего внетелесного мешка. Характерная телесная реакция на эту прокачку – расслабление поясничных мышц, psoas) находится внутри тела, спереди и сбоку от позвоночника, и ощущение отстегивания таза. Кажется, что таз освободился и упал вниз, обретя дополнительную подвижность. Зона V3 часто имеет характерный врожденный дефект – давать больше, чем надо, или передавливать, работать в некоем избытке, продуцируя излишек негативного флюэда, что, естественно, вызывает затруднения в делах. Рисунок 17. Передний vent и задний Doors флюидические пузыри при прокачке зоны V3. Продолжая накачивать флюэдом передний внетелесный мешок, вы заметите через некоторое время, до минуты или чуть более, что флюэд начал по полой трубой, Внутри зоны В3, направленной от мечевидного отростка до спины, поступать в задний внетелесный мешок. Наша задача – уравновесить эти внетелесные мешки, тем самым стабилизировать, выровнять, устранить избыток наше действия. В своих ощущениях вы будете похожи на туриста или парашютиста с двумя рюкзаками, один за спиной, а другой спереди. Как только количество флюида и его потенция спереди и сзади зоны В3 будет равновесно, сразу возникнет ощущение падения тела назад и переход его на длинный флюидический вдох. На этом прокачку В3 можно Завершать. Повторять процедуру имеет смысл на следующий день. Если работали в девятый лунный день, можно поработать еще и на десятый день. Прокачку зоны В3 дважды или более в один лунный день не рекомендуется, так как можно вызвать резкое изменение стратегии действия. Что-то вроде цитаты из известного фильма «Шеф, все пропало». Лунные дни 11-12. Работаем с зоной В2. Структурно она расположена за грудиной. Основа зоны – дуга аорты, крупные сосуды средостения, локальные вегетативные сплетения. Она включает в себя также органы шеи, мягкие ткани основания черепа и нижнюю челюсть. Функционально зона В2 представляет собой некий свод правил или законов, что есть хорошо, а что плохо, и как надо поступать в той или иной ситуации, что есть правильно, а что есть неправильно. Социальные идентификаторы «свой-чужой», «наши-не наши» также формируются в зоне В2 с детства. Все риски Ресурсы информации, интернет, ТВ, кино, театр, книги и прочее, начиняют всякими полезными для жизни понятиями и правилами зону v 2 Я должен констатировать, что прошивка зоны v 2 отличается от реальности, и это часто приводит к бессмысленной трате времени, жизни и усилий, как, например, коммунизм строили-строили. Уровни ригидности, жесткости и неизменности ее содержимого самые высокие в организме по сравнению с другими зонами DSV, поэтому зону v 2 сложно перелечить. Содержимое зоны v 2 спускается вниз в зону 3, затем изливается в передний внетелесный мешок, формируя стратегию действия. Получается, что наши действия таким образом обусловлены нашими убеждениями. Хотите другой результат, измените сначала действия, а еще измените убеждения и правила жизни. Прокачивайте зону В2 столько раз в ее лунный день, сколько сможете физически. Такой подход выведет из нее всякую дурь и вам реально будет легче жить. Рисунок 18. Схема расположения зоны убеждений и свода правил В2 и работы с ней на 11-12 лунные дни. При прокачке зоны В2 рекомендую монету разместить на верхней кромке рукоятки грудины, аккурат в еремной вырезке, ямка по центру грудины. Монетка очень удачно размещается в этом месте и отлично работает. Могу также отметить специфические ощущения, возникающие при работе. Сначала на короткое время небольшая тяжесть в затылке и распирание в шейном и грудном отделах позвоночника. Затем следует расслабление мышц шеи, лица и плеч. Сама шея выпрямляется, плечи опускаются, голова может сделать несколько расслабляющих движений, сопровождаемых хрустом, манипуляциями в позвонках. Лицо, мимическая культура, скальп и лоб начинают ощутимо расслабляться. Нижняя челюсть также расслабляется, рот может даже немного приоткрыться. Эти эффекты прокачки зоны v 2 приводят к прямому эстетическому результату. Уменьшается отечность в районе подбородка, очерчивается контур овала лица, улучшается посадка головы и уменьшается сутулость. Лунный день 13. Работаем с зоной мудрости жизни, В1. Локация зоны в центре лба, там, где изображают обычно третий глаз. Структурно зона В1 представлена глубинными отделами головного мозга, стенки третьего желудочка, гипоталамическая область, гипофиз, основание черепа, турецкое седло, перекрест зрительных нервов. Рисунок 19. Схема расположения зоны мудрости жизни, В1 и работы с ней на 13-й лунный день. На самом деле мудрость в данной локации, как показано на рисунке 19, следует, интерпретировать не как накопленный жизненный опыт, а как знание или обладание тайными механизмами или умениями, которые сокрыты и замаскированы прежде всего от самого человека-носителя зоны V1. Если говорить о типичнейших проблемах зоны V1 более откровенным языком, то их можно аллегорично представить как образ некоего фокусника или шулера, катала-наперсточника, который знает, как надо провести простофилю, который захотел сорвать легкую удачу. Зона V1 устроена таким образом, что она всегда играет в паре с зоной V5 в подкидного дурака с остальными зонами DSV, и делает так, чтобы бессловесные посылы сексуальной энергии V5 облачались бы в красивые одежды и обманывали бы своей красотой и элегантностью окружающих. Эдакий фокусник Ла Богателле. Способность V1 как бы отводить взгляд и шулерствовать неожиданно сочетается с ее анатомическим наполнением, в том числе Чиазма оптика – перекрест зрительных нервов. Зона В1 – это портной из сказки про голого короля. а терапия зоны В1 – возможность сказать ей, что король-то голый, причем сказать это должен ребенок. Святая простота. Этим внутренним ребенком является как раз отшельник. Но сначала ему необходимо иметь незамутненный взгляд и разум для произнесения этого откровения. Лечите сначала отшельника на 7-8 лунные дни, а затем уже мудрость жизни – В1 на 13 лунный день. Несколько слов о самой прокачке В1. Как только вы переместите монету на лоб и начнете работать с зоной В1, флюэт сразу будет стекать вниз по стенкам третьего желудочка, воронку гипофиза и в основании черепа. Как правило, возникает ощущение распирания в области задней стенки носоглотки и в затылке, так как реагирует расширением кости основания черепа, клиновидное и затылочное. Падение тела назад обычно не отмечается, а вместо него регистрируется ощущение стянутости и фиксированности к полу, как некими невидимыми канатами, идущими от головы через тело и ноги вниз. Все тело при этом ощущается как очень интегрированное, пустое и цельное. Прокачку v 1 можно завершать, как только возникнет это состояние стянутости и цельности, а саму технику можно делать раз в день. Техника очень хорошо работает для расслабления напряжений в основании черепа, возникающих вследствие травм различного генеза, сильного страха и стрессов, а также в случаях детской перинатальной патологии. Краткое резюме по изучению техник фазы 2. Первое. Основной смысл этих техник – лечебная коррекция зон вентральной оси с учетом лунного цикла флюэдом высоких потенций. Второе. Перед каждой работой техниками фазы 2 необходимо сделать технику фазы 1 для контроля расположения нижнего ресурсного поля и его постановки на место. Третье. Когда вы приступите к технике фазы 2 до проработки конкретной зоны DSV с учетом текущего лунного дня, и как только расположите монету в нижнем ресурсном поле, постарайтесь сначала вдохнуть промежностью монету и поднять ее внутри тела наверх до той зоны DSV, с которой вы работаете, а уже затем перенесите реальную монету своей левой рукой с нижнего ресурсного поля на эту зону DSV. Четвертое. Можно прокачивать не только зону DSV текущего лунного дня, но также зоны, расположенные ниже по вентральной оси. Практикум 4. Техники взаимодействия с нисходящим потоком жизненной силы. Фаза 3. Реверсная практика новолуния. Техники фазы 3 можно практиковать, начиная с 14-го лунного дня. К этому моменту зоны DSV-вентральной оси обычно уже проделали свою работу по подъему и потенцированию флюэда восходящего потока. Потенцированный флюэд выходит наверх за пределы тела, располагаясь над макушкой в зоне V0. Вы можете увидеть этот процесс на фресках с образами святых. Сама традиция изображать людей с сиянием над головой пришла к нам из Византии. Там наличие такого сияния означало, что перед нами лицо царских кровей. Я склоняюсь трактовать эту информацию как метафору, полагая, что имеются в виду возможности такого человека быть властелином своего здоровья, ума, своей жизни, своих желаний и их реализации. Такое состояние подразумевает строгое следование определенным правилам и не допускает лени, безделья и потакания различным порокам. То есть имеешь такое гало над макушкой, ты царь горы, царь самого себя. А мы знаем афоризм Александра Великого, который македонский, что самая тяжелая победа – победа над самим собой. Это означает, что человек, работая над собой над протяжении всей растущей луны, к 14-му Сможет сможет создать и накопить достаточно потенцированного флюэда, чтобы властвовать над собой и менять себя по своему разумению. Конечно же, если этот наработанный флюэд не пойдет прахом. А как такое может произойти, я уже описывал ранее. Хочу еще раз уточнить. Потенцированный флюэд – это положительный флюэд сильных центробежных качеств. Чем сильнее его центробежность, способность к расширению, тем выше потенция такого флюэда по созданию и регенерации материи. Мы не можем удержать потенцированный флюэд без движения. Также мы не можем скопить его впрок в силу крайних центробежных тенденций такого флюэда, но мы можем задать определенное направление движения его потоком, и все то, куда устремятся потоки, будет изменено. Это похоже на движение пучка электронов в электронно-лучевой трубке старого телевизора с кинескопом, если вы помните школьный курс физики. Катод нагревается, излучает электроны, и не будь управляющего магнитного поля, электроны эти разлетались бы в разные стороны. А магнитное поле фокусирует пучок электронов и заставляет его смещаться в нужном направлении, рисуя на экране телевизора картинку. Таким же образом, зона S2 верхняя обладает схожей Свойствами при управлении потоком потенцированного флюеда, разлетающегося из зоны V0 в разные стороны. Та часть флюеда, которая исходит из V0 и попадает в наше тело, продвигаясь каудально вниз к ногам вдоль вентральной оси, называется нисходящий поток силы. Достаточно большая часть потенции флюеда V0 не попадает в наше физическое тело, а как бы стекает вниз по внутренним стенкам нашей индивидуальной ноосферы. К слову сказать, индивидуальная ноосфера является как бы голографической крупинкой человеческой ноосферы и имеет веретинообразно разную форму. Сама наосфера вращается и смещается вместе с движениями нашего физического тела, наподобие комбинезона или скафандра, как показано на рисунке 20. Рисунок 20. Схема формирования нисходящего потока флюэда на 14-й день Луны. У обычного человека форма индивидуальной наосферы часто бывает деформирована, как будто рукой вы сжали пустую жестяную банку из-под газированного напитка. Больше всего таких вдавленных деформаций мы можем ощутить слева и сзади, применительно к конкретному человеку. Ноосферные деформации совпадают с напряжениями в зоне редукции, R-зона, а также с дисфункциями в телесных зонах DSV. Потоки нисходящего флюида могут задерживаться на ноосферных деформациях и не могут свободно опуститься в нижнее ресурсное поле. Такие состояния обычно вызывают беспокойство тех или иных аспектов ума, вязкое зависание на негативных эмоциях, сбои в работе в вегетативной, гормональной и иммунной системах организма, а также неприятное напряжение в теле. Такой человек становится уязвим для внешних нечеловеческих влияний из зоны редукции, как раз проекция эр зоны на тело, слева и чуть сзади. Среди вредоносных факторов я поставил бы на первое место дефицит Дифтенцированного флюэда в 0 вследствие недостаточного его подъема в процессе взаимодействия восходящего потока жизненной силы и зон DSV вентральной оси. Главная причина проблемы и повреждения зон DSV. Вторая причина – неразумное, неосознанное, совершенно бездарное использование уже наработанного потенцированного флюидического ресурса В0 вследствие болезненности либо банальной тупости s 2 В помощь этой проблеме тема Google гугл-маркетологов с их многомиллиардными бюджетами, направленными на поиск и активацию наших слабостей в контроле С2, на навязывание нам того, чего нам, находящимся в здравом уме, не надо, включая новостной контент. Маркетологи закономерно побеждают, а человек растрачивает драгоценный ресурс на что угодно, только не на себя и не на свои насущные нужды. Он так и не становится царем горы и властелином себя самого. И каждый раз все повторяется вновь и вновь. Это как сон или какой-то морок практике фазы 3. Мы можем работать как ментастиками, так и с помощью артефактов, монетка разных качеств. С огибающими внутренние стенки индивидуальной сферы потоками я предпочитаю работать ментастиками, анализом ощущений и их продвижением в заранее установленном направлении. С нисходящим потоком силы внутри тела я предпочитаю работать с помощью артефактов. Мне так удобнее. Вы можете использовать мои рекомендации или делать свои практики, ментастики или с помощью артефакта, как вам будет комфортнее и наиболее эффективно. Я уже говорил, что любую практику необходимо делать с проверки уровня стояния своего ресурсного поля, зоны v 6 Для этого делаем технику фазы 1. Ловим монеткой уровень стояния нижнего ресурсного поля по средней линии на промежутке от колен до стоп. Фиксируем позиции монетки на 5 секунд, после чего переносим на макушку и там также фиксируем на 5 секунд. Повторяем процедуру несколько раз, пока монетка в нижнем ресурсном поле не захочет провалиться под пол, под барьер. По достижении этого результата делаем фазу 3. Это очень важное замечание. Если вы не опустите нижнее ресурсное поле v 6 на свое нормальное место – ниже барьера, то техники фазы 3 будет делать проблематично. Полнолуние. Технику лучше всего делать стоя, так как феномены будут наиболее яркими. Также можно делать технику лежа или сидя, если вы неважно себя чувствуете или по иным причинам. Бывает, что терапевтические феномены в процессе работы достаточно сильны. Вегетативная нервная система может шалить, поэтому покачивание тела или головокружение могут быть неприятны и могут вызывать опасения, что вы упадете. Тогда работайте сидя или лежа. Укладываем монету между ног на нижнее ресурсное поле V6. Если вы сделали все необходимые приготовления и опустили ресурсное поле на его место, то захват монеты происходит моментально и четко. Легкими движениями своего тела совмещаем монету со своей вентральной осью, выходящей вниз через промежность. Иногда этого бывает достаточно, чтобы монета вознеслась вдоль всей вентральной оси на макушку или сразу оказалась над головой в зоне В0. Это особенно легко получается, если вы предварительно работали на растущей луне техниками фазы 2 и уже прокачали зоны DSV своей вентральной оси. Ощущение, поднятые в зону v 0 из нижнего ресурсного поля монеты, будет четко и ярким. Но так бывает не всегда. Монета может застревать на некоторых уровнях, которые соответствуют проблемным DSV-зонам, не до конца пролеченным в силу разных причин. В этом случае стараемся вдохом поднять монету выше и еще выше. Это происходит достаточно легко. Если вы заранее не прокачивали зоны DSV своей вентральной оси техниками фазы 2, то подъем монеты наверх в зону V0 будет происходить тяжелее, более медленно и вязко, и займет больше времени. Вам придется постараться и потратить несколько минут на этот вязкий подъем монеты в зону V0. Обычно такая ситуация, Ситуация не дает четких ощущений монеты на V0. Они остаются размазанными по вентральной оси обрывками ощущений в тех местах тела, где зоны DSV были не проработаны. Еще раз напомню, ощущения монеты на V0 должны быть четкими, а по вентральной оси не должно быть никакой размазанности ощущений от подъема монеты. Это залог успешного проведения фазы 3. Ощущение монеты на V0 необходимо удерживать некоторое время. Иногда это мгновение, если вы заранее прокачались на растущей луне, а иногда минута, если вы не прокачались заранее. Как только зафиксирована стойкая распира ощущение на V0, как будто давит сверху на макушку, берем с пола зоны V6 монету левой рукой и помещаем ее уже на V0. Спектр ощущений, которые могут возникнуть у нас в момент переноса монеты на макушку V0 в полнолуние, очень широкий и варьирует в зависимости от конституции, характера или длительности существующих проблем. Поэтому я хочу акцентировать ваше внимание на наиболее значимых с точки зрения дальнейшего результата ощущений. Прежде всего, ощущение давления монеты вниз в тело по ходу вентральной оси. Не следует ему сопротивляться. Монета будет постепенно опускаться из В0 вследствие уже нисходящего потока, задерживаясь временами на том или ином уровне тела – голова, грудная клетка, эпигастрий, живот или таз, как показано на рисунке 21. Рисунок 21. Схема продавливания нисходящего потока от В0 в направлении нижнего ресурсного поля. Отмечайте для себя, где именно были наибольшие задержки монеты и каким зонам DSV эти участки соответствуют. Таким образом, вы составите индивидуальный рецепт проработки и трансформации проблемных зон DSV в течение убывающей Луны техниками фазы 3 в последующие дни. Идеальный вариант для тотальной перезагрузки зон DSV случается на полнолуние, когда монета, будучи размещенной на макушке V0, опускается через всю вентральную ось вниз и занимает место нижнего ресурсного поля V6. Если вы почувствовали, что достигли этого состояния, постарайтесь оставаться нем как можно дольше, сколько вам позволит ваше физическое тело. Может появиться желание завершить процедуру. Также могут появиться мысли о бесполезности процедуры, типа «Что я это делаю и зачем?». Не стоит им поддаваться. Также не следует терять концентрацию внимания на опускании флюэда вдоль оси вниз в ресурсное поле и перемещение ощущения монеты с макушки вниз под ноги. Рисунок 22. Схема замыкания флюидического кольца после удержания монеты на макушке, смещенной в нижнее ресурсное поле. Если вы проявите выдержку, то в какой-то момент заметите, что флюид из-под ног начал движение вдоль стенок вашей индивидуальной ноосферы, спереди и сзади, наподобие растущих скобок, а затем и растущего полукольца, обычно золотистого цвета. Очень быстро это полукольцо превратится в кольцо и замкнется у вас над головой тонкой своей частью, как показано на рисунке 22. Это очень важный критерий завершения техники. Такие феномены возможны только на полном. Я рассматриваю эту технику как одну из самых мощных трансформаций, которая глобальным образом регенерирует все зоны DSV и наматывает их флюидические катушки в обратном направлении, своеобразная регенерация зон DSV. Я специально не использую термин омолаживание, чтобы это не выглядело спекулятивно. Кстати, это вращение катушек внутри зон DSV ощущается сильнее всего там, где больше всего флюидических нитей было размотано. Это наматывание происходит против часовой стрелки, если бы вы посмотрели на себя со стороны. А если в ощущениях, то это выглядит как направление движения от вашего левого бока, далее по дуге наверх и к центру, затем вниз и к правому боку. Каких-либо неприятных ощущений или болей быть не должно. Если таковые появятся, сразу прекращайте технику. Также не стоит себя мучить и заставлять терпеть чрезмерно. Ваше тело возьмет столько ресурса, сколько сможет и не более. Напомню, что эту технику мы делаем только на 14-й день Луны. Краткое резюме по работе в полнолуние. Первое. Проверили уровень нижнего ресурсного поля и опустили его при необходимости. Второе. Положили монету в нижнее ресурсное поле В6 и подняли ощущение монеты наверх в В0. Как правило, ощущения сами поднимутся. Третье. Переместили левой рукой монету с В6 на В0. Четвертое опустили ощущение давления от монеты v 0 вниз, нисходящий поток силы, до v 6 Пятое. В идеальной ситуации все ощущение распирания должно уйти с v 0 на v 6 а на макушке и в теле вдоль всей вентральной оси не должно остаться ощущение нисходящего потока. Поток весь слился вниз. Шестое. В ощущениях сагитальной плоскости растущее из v 6 полукольцо замыкается в кольцо на v 0 иногда мгновенно, иногда постепенно в течение нескольких секунд. Удерживаем это ощущение максимально до его исчезновения, обычно не более полуминуты. Не удивляй Потом через некоторое время после работы с такими практиками, что вы стали выглядеть бодрее, свежее и даже может быть моложе. Лунный день 15. В этот день мы можем трансформировать качество зоны V1. Как это может быть для нас полезно? Определенные вещи, которые происходят в глубинах нашей психосоматики, перестанут для нас быть сокрытыми или латентными, а явными и очевидными. Большинство наших психосоматических проблем, особенно ригидных и многолетних, а также рецидивирующих, несмотря ни на какие усилия, все это результат успешной работы В1 по облагораживанию патологических прорывов В5 и по самообману остальных частей нашего ума. Способность маскировать, выводить в тень с глаз долой, прятать под ковер. Вот эти качества В1 мы и будем трансформировать на нисходящие потоке вам будет значительно легче признаться себе в чем-то таком что явно в вас патологично и мешает вам же самим да и близким вам людям нормально жить что также является основой повторяющихся страданий фактически вы будете ближе к интеграции с вашей тенью и это даст вам много ресурсов трансформация в1 очень смелый шаг и я не рекомендую его новичкам так как он может поломать привычный вам внутренний комфорт связанный с компенсацией проблемных или нереализованных сексуальных творческих и денежных энергий тем не менее если вы решились на этот шаг то делаем следующее протокол Прежде всего, проконтролируйте позицию нижнего ресурсного поля и при необходимости поставьте его на место. Напомню, что делать эту манипуляцию нужно каждый раз перед любой техникой. Обязательно сверяемся с таблицей лунных дней и соответствующих им зон DSV вентральной оси. Страшного ничего не произойдет, если вы ошибетесь, но эффективность процедуры обесценится. Далее располагаем монету в нижнем ресурсном поле. Если полнолуние уже прошло, а сегодня напомним, мы работаем с зоной V1 в ее 15-й лунный день, то монета сразу вознесется. Если вы поработаны до этого в зону В0 Здесь я говорю об ощущениях Монета лежит внизу в нижнем ресурсном поле Но ощущается наверху в v 0 Если все описанное происходит То вы берете монету снизу левой рукой И перемещаете себе на макушку в В0 Далее держите монету какое-то время на В0 Обычно недолго До тех пор пока ощущение давления от монеты В0 Не сместилось в зону В1 Которую мы сегодня и лечим в ее 15-й лунный день Далее переносите монету с v 0 на v 1 Потому что 15-й лунный день И удерживайте ее там до развития феноменов и их последующего затухания. Я специально описываю очень подробно все ваше телодвижения, чтобы не было путаницы и суеты. Эта схема работы, как показано на рисунке 23, используется далее везде в процессе фазы 3 для работы с другими зонами DSV. Рисунок 23. Последовательность и схема работы нисходящим потоком на зоне V1 в 15-й день лунного цикла. А. Вознесение монеты наверх. Б. Давление нисходящего потока с В0 на В1. С. Монета на В1 и феномены расширения тканей. Среди феноменов В1-терапии на нисходящем потоке могу отметить ощущение расширения костей черепа. Потенцированный центробежный флюэт дает медленную волну вдоха. Это расширение сначала ощущается в задней стенке носоглотки. Твердое небо как бы расширяется и становится больше. Вдох основания черепа, района турецкого седла, гипофиза. Далее ощущается расширение затылка, мыщелков затылочной кости, лица, скулы расходятся в сторону. Стороны, а само лицо становится немного шире, покачивание тела и изменение осанки также имеют место быть. Не стоит заострять свое внимание на таких феноменах. Это нормальная естественная реакция организма. Боль или напряжение могут возникнуть в местах травмы головы, лица и черепа, но эти неприятные ощущения обычно вскоре уходят, так как центробежный флюэт и сама фаза вдоха обладают мощными трансформирующими эффектами тканей тела. Обычно заканчиваем работу через несколько минут, когда появляется весьма своеобразное ощущение свежести и пустоты в голове, чаще всего в районе основания черепа, носоглотки, как некий сквозняк хрустальной прозрачности. Обычно бывает немного не по себе в первый день после терапии В1. Какие-то вещи кажутся осознанными под иным углом зрения или понятыми в новых аспектах, которые раньше и на ум не приходили. Как бы падает некая повязка с глаз, которая не давала разглядеть себя со стороны. Становятся понятными мотивы тех или иных своих поступков, а особенно эмоций и поведения. Если вы будете регулярно, ежемесячно работать таким образом с зоной В1 в течение 9 месяцев, то ваше личное развитие может достичь невиданных высот. И вы сможете освободиться от большинства животных импульсов, модифицирующих не в лучшую сторону ваши мысли, эмоции и поведение, а также получить немалый ресурс жизненной силы от интеграции с вашей тенью. Здоровье также значительно улучшится, так как исчезнет большинство внутренних напряжений, провоцирующих типичные проблемы со здоровьем. Лунные дни 16-17. Работаем с зоной В2. Рекомендую работать с этой зоной два дня, так как она достаточно большая. Растирается от верхних границ шеи, включает нижнюю челюсть и заканчивается глубоко в средостении. К тому же зона v 2 на мой взгляд, является самой ригидной, жесткой и неохотно расстается с убеждениями. При работе с зоной в разные дни убывающей Луны, 16 или 17 ощущения и терапевтические эффекты могут быть различны. Напомню, что проблемы избытка зоны В2 лечим на фазе 2. Саму необходимость лечения мы можем определить путем тестов на актуальность зон DSV вентральной оси, а также по типичным жалобам и клиническим проявлениям ее повреждения. На нисходящем потоке мы делаем трансформацию тех качеств зоны, которые клинически никак не проявляются, но приводят к рецидивам или неправильной работе других зон. Речь идет о неких врожденных типажах или сути зоны В2. Скажем так, чем более ригидная и стойкая к терапии проблема, тем вероятнее всего она обусловлена наследственными влияниями и нуждается в трансформации на нисходящем потоке практиками фазы 3. Врожденное качество В2, которое неплохо было бы немного трансформировать, есть ее способность триггерить на бинарные качества нашей натуры личности. Постараюсь объяснить чуть подробнее на примерах. Под бинарами я понимаю пары противоположных признаков, связанных невидимыми нитями. Например, белое-черное, горячее-холодное, хорошее-плохое – Так вот, если у человека ярко выражено какое-либо качество натуры, то этого же человека гарантированно триггерит от противоположного парного бинара с ярко выраженным проявлением. Например, такое качество, как склонность наводить везде порядок, триггерит от беспорядка, качество примота триггерит от лести. Принцип, надеюсь, понятен. Оказалось, то, на что нас тригерит V2, локализовано в нашем же отшельнике и является нашей внутренней тенью термин по-юнгу или обратной стороной Луны, которую никогда не видно, выражаясь метафорично. Фактически V2 и отшельник являются бинарами, разнесенными по принципу верх-низ относительно зоны V3. Людей с подобными ярко выраженными качествами к триггерению я называю непримиримые. Они будут стойко стоять на своем годами, десятилетиями, не считаясь ресурсами своей жизни, будут совершенно бестолково транжирить катушки с флюедом жизни своего отшельника и в 4 подпитывая сильнейшими эмоциями и энергией свои убеждения и правила жизни. Причем, как правило, совершенно пустяшные, где должна эта сковородка стоять на той или на этой полочке. Так вот, именно это качество V2, способность с легкостью триггерить и усиливать нашу теневую сторону отшельника и есть то качество, Качество, которое нуждается в трансформации Еще одним, на мой взгляд, опасным врожденным качеством зоны В2, Которое следует трансформировать и с которым надо бороться неустанно, Является способность зоны сливать флюэд в правый канал по нисходящей, Что помогает в формированию кругов кармы Подробнее о кругах кармы можно будет прочитать чуть далее, в практикуме 5, Посвященном экспериментам с флюэдом, раздел «Зеркало смерти» На практике мы видим чудовищную ригидность В2 по части ее убеждений и правил жизни, Доходящую порой до агрессии, когда кто-либо не соглашается с этими правилами, Перфекционизм, хроническое напряжение в грудной аорте и ее склероз, сильный остеохондроз грудного и шейного отделов позвоночника, повышение артериального давления и проблемы с сердцем. Это все косвенные свидетельства врожденных особенностей В2, способствуют формированию кругов кармы. Если вы также найдете хронические напряжения в правых зонах или хотя бы в одной из них, это будет обязательным условием применения фазы 3 на зоне В2. Начало процедуры стандартное для фазы 3. Если нисходящий поток не хочет ложиться на В2, то это будет поводом дополнительно проработать с зоной в следующей Чей лунный цикл фазой 2. Рисунок 24. Последовательность и схема работы нисходящим потоком на зоне В2 на 16-17 дни лунного цикла. А. Вознесение монеты наверх. Б. Давление нисходящего потока с В0 на v 2 С. Монета на v 2 и феномены расширения тканей. Есть особенности поведения В2 при ее наполнении нисходящим потоком. Еще в позиции монеты на макушке и опускании потока до v 2 последний начинает сжиматься и подпрыгивать как поршень правой машины, а избыток флюэда начинает сливаться в правый канал, вызывая распирание в зонах D2 нижняя, D3 и D4, во всех либо обычно сильнее в одной из них. Смело переносим монету на V2 и работаем дальше. Тело может сильно раскачиваться вперед-назад, а флюет достаточно мощным потоком булькать в правый канал, вызывая порою сильное распирание в его зонах. В какой-то момент подпрыгивание V2 прекратятся и покачивание тела успокоится. По мере наполнения зоны позитивным флюэдом и ее трансформации, флюэд двинется в стороны, по поперечной оси, вызывая холодок по бокам и подмышками. Далее обычно происходит выход флюэда по бокам за пределы тела и формирование некой поперечной оси, где флюэд скапливается по ее концам справа и слева за пределами тела, наподобие гантели. Когда большая часть флюэда выйдет за пределы тела в гантели, тело расслабится и как бы осядет, произойдет расслабление ног, таза, позвоночника и шеи с головой. Гантели должны получиться симметричными. Пытаемся достичь именно такого. Качества. В принципе, на этом можно заканчивать практику. Легкость в теле будет сохраняться достаточно длительное время. Появляется легкость в мыслях и мягкость в эмоциях. Рецидивы всплесков включения патологических эмоциональных схем В2, о которых я упоминал выше, могут происходить, но они осознаются. Такие эмоциональные реакции возникают у обычного человека совершенно автоматически. Он не осознает их и не может контролировать. Вы же сможете управлять своей ригидностью и эмоциями, когда кто-то будет делать все не так, как надо. В дальнейшем, если будете делать практику фазы 3, избавитесь от этого негатива полностью. Рисунок 25. Схема формирования поперечной оси при работе с нисходящим потоком на зоне V2. Если вы будете, а я все же рекомендую, делать повторную практику работы с V2 на следующий день, 17, то таких скачков зоны вверх-вниз, как в первый раз, скорее всего уже не будет. Зона плавно наполнится флюэдом, и он начнет плавно, дугой перетекать в зоны правой оси до зоны D4, в которой обычно появляется распирание. По мере работы хаотичные и поперечные покачивания тела перейдут в продольные, а затем по мере формирования поперечной флюидической оси через V2 прекратятся вовсе, после чего обычно наступает расслабление тела и остановка ума. Эти ощущения тянутся достаточно долго, до полудня, если вас что-либо не отвлечет. По результатам работы нас обычно меньше триггерит на привычные нам раздражители. Мы становимся мягче, а нам самим становится комфортнее жить в таком состоянии. Возникающие вновь вспышки неправильностей сразу же нами осознаются и не индульгируются далее в своем развитии. Это очень важное, вновь приобретенное качество. Вы экономите разматывание флюидических катушек в 2 два и отшельника. Тем самым отдаляете наступление своего эмоционального выгорания, депрессии, маразма и слабоумия. Лунные дни 18-19. Работаем с зоной в 3 Эта зона есть некий волшебный фонарь, который показывает картинки реальности на флюидическом экране, расположенном впереди нашего туловища. Флюид для производства таких картинок выбрасывается вперед из зоны в виде разноцветных вееров. Любимые проказы V3 создавать проекции, то есть делать других людей такими, какими они нам представляются. Тот человек, на которого вы надели такую проекцию, будет ощущать тяжесть и давление, находясь рядом с вами. Точно так же мы выстраиваем через зону V3 событийные ряды нашей реальности, как паук плетет свою паутину или ткач создает ковер. Но прежде всего, V3 есть механизм построения цепочек влияния на других людей и социального общения. То, что навратило В3 в процессе своей травмы, производя эти паутины и насколько зона истощила свой организм, приведя его в дисбаланс, это повод для работы фазой 2. А вот такое качество зоны В3, как предаваться излишествам или просто избыточность, это уже тема для работы фазой 3, чтобы успешно трансформировать зону. Ибо все хорошее в избыточности превращается в плохое, а все плохое таковым является потому, что стало чрезмерным. Зона В3 находится в центре тела, и ей доступны ресурсы всего тела, всех зон DSV, а также ресурсных полей телесного запределья. Вот здесь-то и кроется подвох. Даже маленький изъян V3 со временем перерастет в большую проблему. Зона V3 почему-то думает, что физическое тело, в котором она находится, будет жить 10 тысяч лет, не менее, и потому безрассудно разматывать флюэт с катушкой DSV. Избыточность является очень опасной проблемой, так как сокращает время жизни физического тела. Вследствие избыточности V3 человек рано или поздно начнет умирать по частям. Обычно избыточность касается в первую очередь зон V2, D2 нижняя, d d3, d4, отшельника и v4. Если V3 беззастенчиво размотает катушку флюеда V2, то ран наступит слабоумие, и человек потеряет все накопленные за жизнь навыки: сначала профессиональные, затем бытовые. Как готовить еду, как пользоваться ложкой, как произносить слова, а затем как ходить в туалет. Все происходит в обратном порядке того, как жизненные навыки приобретались. При этом весь остальной организм чувствует себя просто чудесно. Если было повышенное давление, то нормализовалось и так далее по списку всех органов. Если размотается катушка d2 нижняя, то возникнет Необратимые дисгромональные нарушения или онкология Размотанная катушка с отшельником приведет к сердечно-сосудистой катастрофе А конец флюидической нити на V4 просто убьет человека в течение года Вот именно с этим качеством избыточности V3 я и предлагаю работать фазой 3 Рисунок 26 Последовательность и схема работы нисходящим потоком на зоне V3 на 18-19 дни лунного цикла А. Вознесение монеты наверх Б. Давление нисходящего потока с В0 на В3. C. Монета на В3 и феномены расширения тканей. Начало процедуры стандартное для фазы 3. Если нисходящий поток не хочет ложиться на В3, то это будет поводом дополнительно поработать с зоной в следующий лунный цикл фазой 2. Обычно при наполнении зоны нисходящий поток поступает как в бездонный колодец. Мы не чувствуем внутренних границ зоны и того, как она наполняется. Все где-то исчезает, как в бездне. Это и есть признак избыточности В3 зоны. По мере дальнейшей терапии вы сможете проследить динамику этого качества, колодец будет становиться все менее бездонным. Через некоторое время, которое зависит от степени бездонности, в процессе наполнения зоны флюэт будет перемещаться назад по позвоночнику, и ощущения будут возникать преимущественно по задней поверхности туловища. Не особо задерживаясь теле, флюид будет поступать в задний флюидический мешок V3, постепенно наполняя его. Рисунок 27. Схема наполнения заднего флюидического мешка при работе фазы 3 на зоне V3. Все тело переходит на медленный вдох, флексию, сопровождаемый тягой и ощущением падения тела назад. Временами эта флексия прерывается и идут покачивания тела с ощущениями как на ветру. Задний мешок постепенно надувается флюэдом и увеличивается в размерах, закрывая всю спину, ноги и голову, а также выходя за пределы размеров тела наверх. В конце концов задний мешок лопается и возникает ощущение потери границ тела, сопровождаемой необычайной легкостью и радостью. Также происходит как бы остановка ума. В теле еще долго сохраняется приятное тепло. Сделать эту технику на протяжении двух дней было бы очень полезно, но тягостно. Он будет находить какие-то дела и отговорки. Не уговаривайте себя. Примите этот факт прокрастинации как результат борьбы с избыточностью В3. Лунные дни 2021. Работаем с зоной отшельника. У нее есть несколько качеств, отлично подходящих для трансформации на нисходящем потоке. Я хочу рассказать о них немного подробнее, потому что все кризисы жизни, особенно ее середины, так или иначе связаны с отшельником. Рано или поздно человек начинает задавать себе вопросы. А это что, я свою жизнь живу? Где здесь я во всем этом? Зачем мне все это? Чем более успешен человек, тем у него больше подобных вопросов. Отшельник есть место телесной локализации так называемой тени, по юнгу. Я не собираюсь пересказывать здесь всего юнга. Но главное все же скажу, если долго жить не своей жизнью и прятать под ковер свои неприглядные личностные качества, то обязательно произойдет сильная сепарация тени и остальной части личности. В итоге внутреннее напряжение в зонах DSV сильно возрастет от такого разделения. Это напряжение будет стимулировать не только отшельника, включая уныние и саморазрушение, но также агрессивные реакции и раздражительность, знакомые нам свойства V4. Отшельник очень чувствителен к качествам энергии восходящего потока жизненной силы, так как тень достаточно Ресурсоемкая субстанция. Поэтому отшельнику нужен чистый продукт, который поднялся из нижнего ресурсного поля и успел потенцироваться V5 зоной. Если эти энергии V5, которые обязательно несут сексуальный контекст это их неотрывное качество, будут подавлены и обмануты зоной V1, фактически выдавлены в область тени и изолированы там, то отшельник не получит энергию восходящего потока и будет питаться флюэдом из зоны редукции, приводит к перегреву зоны ввиду токсичности. В итоге он так и не сможет полноценно реализоваться во взрослой жизни, после чего. Включит программу саморазрушения. Вся так называемая взрослая жизнь такого человека, каких очень много. Есть не что иное, как симуляция жизни, ее имитация. Под такой взрослой жизнью следует понимать не только привычные атрибуты в виде работы, карьеры, ипотеки, детей и прочих прелестей, но и огромный пласт того, что принято называть сексуальной, а если смотреть шире, биологической реализации индивида. Человек есть двойственная натура по своей сути. Мужчине необходимо познать свою аниму и быть с ней в ладу, а женщине следует познать своего анимуса и также успешно взаимодействовать с ним». Саморазрушение отшельника проявится поначалу как раздражение от общения с людьми, от социума, усталость от работы любимого дела, а также ощущение их бессмысленности. Параллельно будет происходить разрушение здоровья. В первую очередь пострадают нейротрансмиттеры, и это проявится выгоранием эмоций и исчезновением радости жизни. Затем обычно следует нарушение нервной системы, сердечно-сосудистой и пищеварительной. Если говорить о возрастном периоде жизни, в котором отшельник включит такое саморазрушение, то это будет зависеть от интенсивности событий в его жизни – Это может быть интенсивная работа на износ, частая смена жительства, партнера по отношениям, близкого социального круга и тому подобное. И включиться этот процесс может у одних в 35 лет, а у других в 55. Пол значения не имеет. Все зависит от того, насколько размотана флюидическая катушка отшельника. Как только флюидическая нить размоталась полностью, зона перестает функционировать. Это необратимый процесс, и человек умирает по частям. Я видел воочию таких людей. Это были именитые актеры со стажем. И выглядели они вне спектакля, как марионетки, которых только что достали из пыльного чулана, с мимичным бледно-зеленым лицом и застывшей пастурой. Много жизней прожили, наверное, и много эмоций выдали на сцене. Существует быстрый тест на качество питания отшельника. Мы можем легко определить, каким флюэдом он запитан. Описанное выше нарушение я называю «отшельник загулял налево». Провести этот тест очень легко. Закройте проекцию зоны отшельника спереди двумя пальцами правой руки, обычно указательные средние пальцы расставлены в виде латинской буквы «В». Подождите мгновение, после чего вы почувствуете легкое напряжение по ходу потока флюэда по телу снизу к отшельнику. Если все нормально редко бывает у непроработанных людей, то флюет к отшельнику поступает от зоны v 5 или даже от нижнего ресурсного поля. Если все не очень нормально, то флюет к отшельнику будет поступать из зоны С4, а также из левой ноги и зоны редукции, слева от голени или под левой стопой. Если все очень плохо и человек находится на грани сердечно-сосудистой катастрофы, то флюет к отшельнику будет поступать слева под прямым углом из зоны редукции, уровень слева от тела напротив левой почки. Рисунок 28. Схема путей питания отшельника. А. Нормальный вариант Б. И. С. Патологические варианты питания отшельника Результаты трансформации отшельника напоминают мне многоходовую комбинацию Отшельник скидывает с себя морок и осознает, что дальше он не будет питаться модифицированным, а точнее дефектным контентом зоны редукции Фактически отшельник решает, что он не хочет и не будет так жить дальше Затем отшельник сообщает мудрости жизни В1, что король-то голый После чего В1 также ведет себя скромнее по части своих фокусов и проказ И прекращает выдавать черное за белое, плохое за хорошее а мусорный контент зоны редукции за желанный зефир всей жизни. После чего и возникает классическая революционная ситуация. Низы не могут, верхи не хотят. Работа с отшельником есть очень интересное занятие познания себя. Как только произойдет трансформация, то сразу же возникнут потенции для принятия качеств тени. Ну вот такой, такая я есть. Не выкинешь и не отрежешь, и жить мне с этим дальше. С принятием тени уходит внутреннее расщепление, приходит дополнительный ресурс жизненной силы. Начало процедуры стандартное для фазы 3. Если нисходящий поток не хочет ложиться на отшельника, то это будет поводом дополнительно поработать с ним в следующий лунный цикл фазой 2. Рисунок 29. Последовательность и схема работы нисходящим потоком на зоне отшельника на 20-21 дни лунного цикла. А. Вознесение монеты наверх. Б. Давление нисходящего потока с В0 на отшельника. С. Монета на отшельнике и феномены расширения тканей. Наполнение отшельника нисходящим потоком будет происходить по типу четырехлистного клевера, но только эти листки будут не в плоскости, а в объеме, что-то вроде четырех флюидических мешков. Локализация этих объемов будет частично в теле, частично за его пределами. Вас может немного покачивать в стороны в процессе наполнения этих четырех листков флюэдом. Будет отталкивать в противоположную сторону от наибольшего из листков, так как наполняться флюэдом они будут неравномерно. Рисунок 30. Схема наполнения флюэдом отшельника. Тело человека будет располагаться в середине листков. Необходимо дождаться равномерного наполнения флюэдом и получения симметричной формы четырехлистника, после чего появится ощущение хрустальной прозрачности, некой легкости, расширения носоглотки и основания черепа. На этом ощущении работу на нисходящем потоке с отшельником можно завершать. Если вы делаете первые шаги в практиках биологического центрирования и не почувствовали описанных феноменов, не расстраивайтесь. Эти ощущения придут в процессе дальнейшей практики. В этом случае просто удерживайте монету на отшельнике и концентрируйтесь на ней но не более четырех минут. Дело технику рекомендуется не более двух раз в день в течение 20-21 лунных дней. Для более-менее стойкой трансформации отшельника имеет смысл работать ежемесячно в течение 9 месяцев. Надо быть готовым, что после такой работы, особенно при ее повторах в следующие месяцы, у вас может появиться безразличие к достижениям вашей карьере и прочему бэкграунду, а также внутреннее ощущение некой свободы, позволяющей с чем-то легко расстаться и что-либо поменять в своей жизни. Как сказал один из моих пациентов, я проделал нелегкий путь из юристов во флористы, но счастлив полностью. Трансформация отшельника может сопровождаться довольно неприятными телесными переживаниями в последующие после процедуры несколько дней. Связаны эти реакции с колебаниями активности вегетативной нервной системы. Следует помнить, что отшельник представлен солнечным сплетением, а это брюшной мозг, который количеством вовлеченных нейронов равноценен головному мозгу. Эти реакции отшельника после процедуры трансформации на нисходящем потоке могут проявляться жаром в теле, тахикардией, колебаниями артериального давления, частым стулом. Интенсивность этих реакций зависит от имевшихся до этого проблем отшельника. Если подобное случится, рекомендую контролировать фазы 1 в последующие 2-3 дня уровень нижнего ресурсного поля. Обычно эта процедура успокаивает отшельника, так как он очень чувствителен к смещению нижнего ресурсного поля. Лунные дни 22-23. Работаем с зоной В4. Трансформировать придется не только определенные качества здоровья, но прежде всего качество тканей эктодермального происхождения, таких как нервная ткань, кожа и волосы. Отдельно хочу выделить качество работы лобных долей мозга, именно то, что делает человека человеком, анализ, синтез и логика, понимание причинно-следственных связей. Также следует обратить внимание на такие феномены, как сновидение, висцеральное влияние на сон неоспоримые и скорость жизни. Если вам удастся удачно провести терапию В4 нисходящим потоком в 22-23 дни лунного цикла, то по всем перечисленным выше параметрам, скорее всего, произойдут позитивные изменения. За всеми этими понятными и ощутимыми проявлениями физического тела лежат очень серьезные и непростые для понимания циркадные ритмические биологические механизмы, связанные с некой предопределенностью онтогенеза, либо той или иной свободой от этой определенности. Определенность именуют детерминизмом, фатализм в крайнем проявлении, а неопределенность – индетерминизмом. Процессы эти основаны на флюидической ритмике разных свойств или качеств. Это что-то вроде времен года, которые сменяют друг друга, приходя каждый раз к точке зимнего или летнего солнцестояния. Внутри длинных периодов есть более короткие, внутри месяцев есть сутки, внутри суток есть часы и так далее. Так вот, для нашего тела зон. В4 является перводвигателем индивидуальных жизненных циклов, ритмов, а также скорости нашей жизни. Про скорость жизни вообще отдельный разговор. Настолько это уникальное свойство В4. Жизнь может раскрутиться быстро, как поломанная пружина в механических часах за малое количество лет. Мне приходилось видеть таких молодых старичков. А может раскручиваться и за большее количество лет. Пружина жизни и есть детерминизм В4. За сколько реальных лет эта пружина жизни раскрутится, это уже индетерминизм. То есть на этот процесс мы можем влиять, судя по всему. Все жизненные процессы цикличны Они начинаются в точке альфа Первая буква греческого алфавита Символ начала процесса И заканчиваются в точке омега Последняя буква греческого алфавита Символ завершения процесса То есть практически там же, но с временным разрывом Так как тело у нас одно И первый двигатель циклов зона V4 одна То все циклы разной продолжительности Должны начинаться в одной общей альфа И заканчиваться в одной общей омега Это и будет нашей целью трансформации V4 На нисходящем потоке Если жизненные циклы разбалансированы и смещены от общей оси их привода зоны V4, то мы можем говорить о десинхрозе по типу «кто в лес, кто по дрова». Этот десинхроз накапливается из поколения в поколение и передается, усиливаясь каждый раз по пуповине рода, связанной с V4. Рисунок 31. Схема десинхроза. Циклы 1, 2 и 3 не связаны между собой. Работу на нисходящем потоке с передачей V4 трансформирующих потенций можно рассматривать как синхронизацию циклов жизни за общий привод движения и устранение повреждений накопленных пуповиной рода. Флюидические волны дыхания разной частоты и длительности должны быть синхронизированы по приводу V4. Рисунок 32. Схема синхронизированных циклов 1, 2 и 3, которые имеют общую точку начала А и конца. Если синхронизировать жизненные циклы, флюидические волны разной продолжительности по их общему первоприводу, то произойдет формирование окна возможностей в точках начала и конца жизненного цикла, альфа и омега. Под таким окном возможностей я подразумеваю шанс вырваться из детерминизма в индетерминизм и сформировать новые поток жизни, ситуационных рядов, используя для этого свойства s 2 желание целеполагания и ресурсы потенцированного флюэда v 0 Но кто же из нас не хочет вырваться из замкнутого круга? Болезни, проблемы, день сурка и прочее, чтобы изменить себя в том направлении, на которое укажется сводившийся от морока отшельник. Схема работы нам уже привычна, представлена на рисунке 33. Фиксируя монету на v 0 наблюдая момент опускания флюэда вниз в зону v 4 Ждем, пока флюэт не начнет извлекаться из пупа наружу. Затем переносим монет и фиксируем на пупе левой рукой, придерживая вилкой в виде V из указательного и среднего пальцев. Если флюид с трудом ложится, опускается в зону V4 из зоны V0, то это повод поработать с зонами живота на восходящем потоке. Прокачка фаза 2 в следующем лунном цикле. Рисунок 33. Последовательность и схема работы нисходящим потоком на зоне V4 на 22-23 дни лунного цикла. А вознесение монеты наверх. Б давление нисходящего потока с V0 на V4. С монета на V4 и феномены расширения тканей. Ощущение при работе с нисходящим потоком с 4 характеризуются наполнением живота и легким покачиванием тела. В какой-то момент появляется незначительное стягивание поясницы в районе четвертого поясничного позвонка. Наблюдается выпрямление позвоночника, особенно в шейно-грудном отделе. В какой-то момент ощущение стягивания в пояснице интегрируется с монетой на пупе и переходит в некое подобие широкого пояса. Позвоночник при этом еще больше расслабляется и вытягивается наверх. Возможно, ощущение неустойчивости и падения назад. В туловище, голове, конечностях обычно наблюдаются легкость и расслабление. Некоторые отмечают повышение резкости зрения и контрастной чувствительности. После всей этой гаммы ощущений можно заканчивать процедуру. Если с ощущениями туго и вы не можете мониторить их динамику, просто проводите процедуру в течение 4 минут. Умеренность. Работаем с зоной на 24-25 дни убывающей Луны. Напомню, что основная проблема зоны умеренность – это последствия неравновесных взаимоотношений. Чаще всего проблема возникает в кругу родственников или между партнерами. Мне также встречались люди, которые все свои душевные силы отдавали работе, либо животному, либо дому, который построили сами. Напомню, что душевное и физическое истощение, возникающее в подобных ситуациях, пролечивается по фазе 2, прокачкой зоны на восходящем потоке. Но причины, которые приводят к подобному режиму работы зоны умеренность, трансформируются на нисходящем потоке. Повторю еще раз, лечим проблему и ее последствия на фазе 2, прокачкой зоны на растущей луне. С причиной работаем на нисходящей луне фазой 3. С каждым последующим днем убывающиеся, Луны. Работать на нисходящем потоке становится все сложнее, так как его потенции убывают. Поэтому трансформирующая работа на нижних зонах DSV вентральной оси требует внимания, сосредоточения и опыта. Качество зоны умеренность, которые нуждаются в трансформации, можно обозначить как контроль злости или агрессии по зоне V4. Это очень важное социальное качество человека. Иначе бы люди просто поубивали друг друга из-пустяков за пустяков и слетали бы с катушек по любому поводу, в быту или на улице. Цивилизация и жизнь рядом с себе подобными это прежде всего контроль агрессии. Рисунок 34. Последовательность и схема работы с нисходящим потоком на зоне умеренность на 24-25 дни лунного цикла. Эй. Вознесение монет наверх. Б. Давление нисходящего потока с В0 на умеренность. С. Монета на зоне умеренность и феномены расширения тканей. Флюидические механизмы работы зоны умеренность по контролю агрессии связаны с перераспределением флюэда между левой и правой частями таза, а также левой и правой ногой по ходу крупных артерий и их симпатических сплетений. Если растет страх, беспокойство и раздражение по зоне С4, то избыток этого негативного флюида не должен попасть в зону В4, иначе произойдет короткое замыкание в мозгах и начнет выделяться норэпинефрин в избытке. Умеренность балансирует этим флюидом в зону D4, которая включает в нервной системе подавляющее влияние и соответствующий поток мыслей. Поэтому очень важное качество умеренности, которое может нуждаться в трансформации, это ее слабость и некомпетентность в механизмах осуществления флюидического баланса по контролю уровня агрессии. Если этого не делать, то рано или поздно такой человек пойдет в разнос по зоне V4, выдаст расщепление восходящего потока жизненной силы с продукцией огромного количества ЧСВ, станет токсичным для себя и окружающих, после чего благополучно скончается от нарушений мозгового либо коронарного кровообращения. Рисунок 35. Схема контроля уровня агрессии зоной умеренность через баланс флюэда между левой и правой сторонами тела. Умеренность также может работать вовне, через зону S3 другого человека, чаще партнера, контролируя его уровень раздражения через насыщение его эмпатии. Именно этот механизм контроля чужой агрессии и приводит к типичным неравновесным отношениям и истощению зоны умеренности. Мы пытаемся направить наш ресурс, чтобы поддержать другого, обычно близкого нам человека по его коммуникативной зоне S3 – тем самым повысив его уровень эмпатии. Этот механизм не только помогает человеку контролировать свои уровни агрессии через возросшую эмпатию, но и питает человека и не дает ему деградировать умственно или истощиться физически. В итоге такая ситуация может вызвать у нас истощение умеренности, так как сформировались неравновесные отношения, некая жертвенность, и мы больше отдаем, чем получаем, а должно быть равновесно в нормальной ситуации здоровых отношений. Рисунок 36. Схема формирования неравновесных отношений. Наша умеренность питает чужую s 3 Я описываю, Типичные ощущение при трансформации на нисходящем потоке. Но если вы их поначалу не испытываете вследствие сложностей убывания потенции нисходящего потока для нижних зон DSV-вентральной оси, просто выполняйте все по протоколу и фиксируйте монету до 4 минут на той зоне, с которой вы работаете в настоящее время. Помимо уже привычного вам покачивания тела, типичное ощущение при работе с умеренностью характеризуется неким наполнением в ногах с их гудением или вибрацией. Ноги как бы наливаются флюэдом и укореняются. Это ощущение четко начинается от зоны бифуркации, разделения брюшной аорты на две крупные подвздошные артерии и похожи на перевернутую верх ногами букву «Y». После наполнения ног следует ощущение наполнения позвоночника. На самом деле наполняется вентральная ось, которая идет сразу впереди тел позвонков и соответствует грудной и брюшной аорте. Затем ощущение наполнения позвоночника выходит на макушку и возникает ощущение тяга падения тела назад вследствие мощного флюидического вдоха тканей. Обращаем внимание на равномерность наполнения ног. Если ноги наполнены флюидом неравномерно, то вертикальная составляющая – наполнение вентральной оси и позвоночника не может реализоваться. Стараемся манипулировать монетой и направлять флюэт в ту ногу, которая менее наполнена. Затем, когда ноги полностью и равномерно укоренились, мы можем направлять флюэт в вентральную ось. Могут возникнуть ломящие ощущения в тазу в области его дна. Также мощно реагирует вся продольная система тела, поэтому часто могут возникать распирающие ощущения за переносицей в области решетчатой кости. При этом возникают тянущие ощущения изменения формы лица по типу его удлинения. Все это вместе, как я уже говорил, сопровождается тягой тела назад вследствие мощного флюидического вдоха тканей. В конце практики обычно возникает релиз или серия релизов и становится жарко. Если вам сложно отследить ощущения при работе с нисходящим потоком с умеренностью, просто держите монету на зоне до 4 минут или ориентируйтесь на феномен флюидического вдоха и падения тела назад. Лунные дни 26-27. Работаем с зоной В5. Важное качество этой зоны, нарушение которого является основой практически всех рецидивов телесных и психических проблем, способной зоны осуществлять колебания, продольных и поперечных структур тела. Калибровка не только заставляет физические анатомические структуры тела находиться на своем месте в свое время по отношению к другим телесным структурам, но и является важнейшим связующим звеном между флюидическими структурами не проявленными видимо и их физически проявленными аналогами. Это может быть несколько сложно для понимания, и я постараюсь объяснить немного проще. На примере шахмат. У шахматиста есть идея или мысль переставить некую фигуру, пешку, с клетки е2 на клетку е4. Эта мысль или план в голове есть аналог флюидической конструкции. Затем шахматист, в соответствии со своей флюидической конструкцией, Е2-Е4, берет своей рукой пешку и передвигает ее по шахматной доске. В результате этой манипуляции пешка, физически проявленный объект, была ранее в одной точке пространства, а в результате физически проявленного действия руки шахматиста оказывается в другой точке пространства. В приведенном примере мы имеем четкое соответствие флюидической конструкции с динамикой перемещения и последующим местоположением в пространстве физического объекта, пешки. А нарушение в нашем примере выглядело бы как зависшее в долгой Паузе над доской рука шахматиста судорожно сжимающая пешку. Точно так же в наших телах каждый орган, каждая клеточка подчиняются подобным правилам. Есть флюидическая модель, и есть динамика тканей тела и их положение друг относительно друга в конкретной точке пространства в каждый момент времени. Эта калибровка осуществляется в поперечной и сагитальной плоскостях. Поэтому структуры тела в некоторых телесных оздоровительных практиках, остеопатия, краниосакральная терапия принято подразделять на поперечные и продольные. И заведуют всей этой сложной механикой качество зон в V5, анатомически связанная с крестцом и органами дна таза. Можно с уверенностью сказать, что зоны В5 являются неким приводом движений и для тканей тела, и для мыслей. Рецидивы В5 обычно проявляются суперпозициями. Так в биологическом центрировании принято называть несоответствие флюидической модели и физического реального расположения органа или ткани. На практике это воспринимается весьма четким ощущением несоответствия расположения органа, кости, конечности или чего иного реальному органу или кости. Кость, вот она, вроде на месте, а возьмешься за нее рука, тянет куда-то за пределы тела или в другое место на теле и ощущается там же. Флюидическая модель. Суперпозиции всегда сопровождаются телесными, физически проявленными напряжениями в тканях. И это напряжение может быть где угодно. Там, где есть такая суперпозиция и несоответствие калибровки. Такие суперпозиции могут быть в тканях или органах, а могут быть и в мыслях или эмоциях. И тогда человек становится невротиком и рецидивирует паническими атаками, обсессиями или компульсиями, навязчивыми мыслями и действиями по типу страха замкнутого пространства или бесконечного мытья рук, потому что микробы, чувством вины, головными болями, сердцебиением, ощущением неполного вдоха и прочее. Другое важное качество В5 я называю параличом движений или каталепсией. Это естественная биологическая реакция организма в ситуациях угрозы жизни. Но в ситуациях, требующих трансформации, это качество распространяется на другие сферы жизни, например, на подавление энергии восходящего потока в целом. И тогда создается парадоксальная ситуация, когда зона В5 должна поднимать восходящий поток, его сексуальные и денежные энергии, а она их подавляет В самом зародыше. Происходит усиление нашей теневой стороны, и человека может случиться безумие или иные саморазрушительные беды, вроде суицида. Напомню, что последствия повреждений зон мы лечим фазой 2, прокачкой зоны на восходящем потоке, и трансформируем качество зон или работаем с причиной повреждения на нисходящем потоке. Поэтому начинаем терапию зоны В5 потоками силы с прокачкой зоны фазой 2, а уже потом смотрим на рецидивы, а они будут, это нормально. Оцениваем их и далее проводим трансформацию на нисходящем потоке. Очень важный момент – Оценить рецидивы и потенции пациентов к подобной трансформации. Потому что может оказаться так, что человеку и не надо трансформироваться и что-либо менять в своей жизни. Он не готов или не хочет, его и так все устраивает. Нельзя менять человека, если он не хочет. Зачем вам становиться исполнителем чужой кармы? Рисунок 37. Последовательность и схема работы нисходящим потоком на зоне v 5 на 26-27 дни лунного цикла. А. Вознесение монеты наверх. Б давление нисходящего потока с В0 на V5 C монета на зоне в5 и феномены расширения тканей. Проведя предварительную работу, можете приступать к трансформации зон V5 на нисходящем потоке на 26-27 дни лунного цикла. Начало терапии стандартное. Когда монета еще находится на макушке, мы можем ощутить, что флюет сначала падает в крестец, а затем уже наполняет малый таз. Когда монета окажется на лунном сочленении V5, у вас могут возникнуть весьма специфические ощущения. Сначала флюет начнет наполнять таз, который раскроется вниз наподобие цветка. Затем флюет начнет выходить из таза за пределы тела, визуализируясь в плоскости поперечного диска, или широкого кольца динамичными замысловатыми узорами. Может появиться ощущение разобранности тела на части и расхождение его частей в суперпозиции. Не следует пугаться. Продолжайте практику далее. Физические ощущения могут быть представлены покачиваниями тела в разных направлениях и изменением тонуса мускулатуры тела. Часто встречаются ощущение горчичника на крестце. После возникновения стойкого ощущения поперечного кольца начинает формироваться продольное кольцо. Сначала в виде полумесяца растущего изломного сочленения в сторону лба, а затем из крестца к затылку. В итоге формируется плоское широкое кольцо в сагиттальной плоскости. Продольные и поперечные кольца обычно визуализируются как плоские кольца, имеющие цвет и структуру золотистого металла. Рост и формирование продольного кольца сопровождаются покачиваниями или продолжительной тягой тела вперед, затем назад. Практику можно заканчивать на стойком ощущении некой симметрии тела, простроенности внутреннего мира, которые определяются упорядоченностью мыслей и эмоций и ощущением кристальной ясности ума. В течение 26-27 лунных дней практику можно повторить два раза. Чаще я не рекомендую. Новолуние. Реверсная практика. Данную практику следует делать только на 29-й день лунного цикла. Напомню, что на новолуние потенции нисходящего потока минимальны или отсутствуют, а потенции восходящего потока максимальны. Предложенная техника реверса потока жизненной силы, изменение его направления, возможно только на новолуние. Эффективность техники обусловлена тем, что восходящий поток в период его максимальной активности пускается в обратном направлении. Получается что-то вроде обратного скручивания счетчика воды или электричества. У кого какой опыт есть, с тем и сравнивайте. Фактически, эта манипуляция увеличивает время жизни и работы ваших зон DSV. Делаем сначала фазу 1 несколько раз до тех пор, пока нижнее ресурсное поле не опустится максимально вниз под ноги. Часто при этом возникает ощущение, что вы стоите на некой кочке. В вашем теле в момент стояния на этой кочке V6 не должно быть никаких ощущений флюида от нижнего ресурсного поля по вентральной оси. Все ощущения от флюидического потока должны быть за пределами тела, между ног и под ногами, большей частью под ногами. После того, как нижнее ресурсное поле опущено максимально, переносим монету левой рукой на V5 и смещаем весь флюид от монеты вниз из V5 в зону V6. Можете манипулировать монетой, слегка наклоняя ее в ту или иную сторону. Так легче управлять флюэдом. Сначала может возникнуть распирание или даже ломящее ощущение в районе дна таза, прямой кишки, матки или простаты. Затем это ощущение пройдет по мере выхода флюида вниз под ноги. Иногда возникает ощущение, будто вы присели отдохнуть на придорожный разделительный столбик. Флюидический поток может визуализироваться как колонна, уходящая от промежности вниз под землю. Захочется немного присесть. На этот столбик чуть согнув ноги Как бы укорениться Рисунок 38 Схема техники реверса между зонами V6 и V5 Затем обычно приходят ритмичное покачивание тела Вперед-назад с частотой 10-12 в минуту Стандартный ритм нашего тела Здесь начинается самое сложное Экспозиция времени пребывания в достигнутом состоянии Теоретически и практически Чем дольше, тем лучше Так как в эти моменты время жизни зон вашей вентральной оси Отматывается назад Потому они и работают в реверсном режиме Совершенству нет предела Минимальная экспозиция 4 минуты, максимально рекомендуемая 40 минут. Если задержитесь в практике более чем на 4 минуты, заметите ощущение движения вентральной оси, как будто что-то освобождается, развязывается и продольно расходится вдоль оси. Возникает расслабление тела и освобождение всей вентральной оси, увеличение ее диаметра, появление ощущений пустоты и сквозняка. Эти движения в районе вентральной оси могут сопровождаться ощущением обратной перемотки ленты кинофильма, состоящей из травмирующих событий вашей жизни. Может, также волнами меняться привкус во рту, от металлического до какого-то химического и обратно, как следствие изменения баланса первоэлементов в теле. Для человека такое состояние вентральной оси в обычном состоянии ума не характерно. Пустая полая труба и сквозняк внутри. Но я наблюдал подобные феномены у дельфинов, когда плавал с ними в обнимку и имел возможность подробно исследовать их флюидические особенности. Интересно, что нахождение рядом с этими животными и физический контакт с ним вызывает у человека резонанс релизов в зонах DSV вентральной оси. Эти резонансные релизы возникают вследствие пребывания рядом с пустой, как полая трубка, вентральной осью животного. Учитывая размер мозга дельфина, еще можно поспорить, кто из нас более разумное существо. По всей видимости, описываемые феномены и лежат в основе так называемой дельфинотерапии. Таким образом, применяя технику реверса нижнего ресурсного поля, мы попадаем в состояние, которое уже есть в природе, и в нем нет ничего противоестественного или вредного. Наличие пустоты вентральной оси и последующие резонансные релизы остальных зон DSV являются мощным лечебным и оздоравливающим фактором. Релизы можно наблюдать и у тех, кто находится рядом с человеком, практикующим реверсную технику. Для достижения стойкого оздоровительного эффекта, эту реверсную практику следует делать регулярно. Делать ее можно где угодно, хоть в поле, хоть на 52 этаже здания в мегаполисе. Понятно, что на природе лучше, но и в городе тоже хорошо получается. Рекомендации по количеству повторений в течение 29 лунного дня. Делайте сколько хотите, только не заставляйте себя. Обычно эта практика дается легко, и на своем примере могу сказать, что мне не приходилось себя пересиливать и заставлять, а наоборот. Регулярно в течение дня возникало непреодолимое желание все отложить, начать практику и войти в это реверсное состояние. Практикум 5: эксперименты с флюедом. Этот раздел будет полезен для развития вашего флюидического, энергетически ориентированного мышления, а также даст вам практические инструменты, которые можно использовать в различных жизненных ситуациях. Мои флюидические навыки сформировались еще в 90-х годах прошлого столетия. Я преподавал рефлексотерапию на кафедре усовершенствования врачей в медицинском институте, и мне это казалось скучным занятием, так как не предпочит предполагало никакого дальнейшего развития. Я все бросил и отправился в свободное плавание. Это было рискованно даже по сегодняшним меркам, но давало большую степень свободы, и я мог развиваться, куда хотел и как хотел. Я занялся частной практикой. Ко мне на прием приходило много пациентов, и можно сказать, у каждого был свой клинический случай, поэтому я имел возможность изучать и анализировать, что именно происходило с моими пациентами и что давало реальный результат в работе. Большое счастье, что я почти не зависел от чьего-либо мнения и указаний сверху. В какой-то момент я узнал о краниосакральной терапии и Решил применить ее в своей практике. В те годы никаких источников, руководств и курсов не было. Через своих друзей и коллег из Германии я приобрел и простудировал немецкий учебник по новому для меня виду терапии. Я сразу почувствовал феномены крайнеосакрального ритма и тяги тканей. Наверное, сказался опыт работы руками с пациентами. Фактически я являюсь самоучкой в этой области. Поначалу я стеснялся этого, а потом наоборот, оценил свой статус по достоинству и горжусь им, потому что я не был замкнут в чьих-либо догмах, имел собственное видение процесса и благодаря этому создал собственную систему биологического центрирования. Чуть позже, в начале 2000-х, я написал и издал свою книгу по краниосакральной терапии, и меня стали приглашать с лекциями и семинарами в разные города. Триуголка: Уже сразу, с самого начала работы в краниосакральной терапии, мне было понятно, что феномены ритма не имеют ничего общего с ритмическим изменением давления ликвора в черепе. Это противоречило общепринятой на тот момент концепции, да и сейчас тоже, пожалуй, но практический опыт и результаты моих экспериментов свидетельствовали совсем о другом факте происхождения краниосакрального ритма. Чтобы донести до своих учеников флюидическую точку зрения происхождения кранио-сакрального ритма, я демонстрировал опыты, которые отлично объективизировали сказанное. Вы также можете легко воспроизвести эти практики и использовать их не только в работе, но и в повседневной жизни, когда захотите центрироваться сами, гармонизировать себя или свое окружение. Практика называется «треуголка», а механизмы действия основаны на свойствах флюэда изменять ритмику, скорость и направление движения в зависимости от геометрии пространства. Причем менять геометрию пространства в физическом смысле мне даже не пришлось. Я это делал и вам предлагаю делать на уровне ментастик мысленных упражнений по визуализации геометрических форм. Тут важно сразу понять, что именно будет происходить. Ментастики будете делать вы в комнате, где находитесь в данный момент, а изменения краниосакрального ритма будут возникать сразу у всех присутствующих синхронно. Причинно-следственная связь между вашими ментастиками и динамикой краниосакрального ритма фактически флюидическая динамика тел, является стопроцентной, и реакции следуют незамедлительно. Обычно я делил на пары всех присутствующих на лекции. Один из пар Пара укладывался на кушетку, другой усаживался на стул возле кушетки, где располагалась голова лежащего, и делал общий захват его черепа обеими руками. Если вы не знаете, что такое общий захват черепа, просто положите свои руки на голову партнера, слегка прижав ладони к его вискам. Далее я предлагал пропальпировать и ощутить актуальный краниосакральный ритм. Понятно, что у каждого из присутствующих имелись свои особенности ритма, его частота, амплитуды и геометрии. После того, как специалисты входили в пальпацию ритма и могли его объективизировать, я обычно произносил «Eint». Своей Дрей и щелкал пальцами. Это была видимая часть действия. А на уровне ментастики ставил равносторонний треугольник в плоскости потолка помещения и удерживал его своим визуалом. Это требовало определенных усилий по удержанию, так как нельзя было отвлекаться, эффект сразу ослабевал. Рисунок 39: схема практики треуголка с равносторонним треугольником и равномерной медленной флюидической волной расширения. Реакция присутствующих на равносторонний визуальный треугольник в плоскости потолка следовала незамедлительно. Причем я заранее не оповещал присутствующих о результатах эксперимента, а просто спрашивал, что изменилось. Отмечалась синхронизация краниосакрального ритма. Все, кто пальпировал ритм, подтверждали это. Также происходила остановка ритма, still point, точка покоя, во флексии на флюидическом вдохе, что сопровождалось медленным и беспрерывным ощущением симметричного расширения пальпируемого черепа. Это расширение затрагивало также все тело. То есть мы отмечали пребывание тел в пространстве позитивного флюэда, центробежные эффекты, расширение. Это было несомненной реакцией на визуально удерживаемый мной под потолком пом помещение равносторонний треугольник. Сомнений в этом никаких не было. Обычно я продолжал опыт. Снова произносил эйн-своин-дрей и щелкал пальцами, а затем немного опускал вниз угол визуального треугольника и делал его треугольник неправильным. В результате моих ментастик один из углов был длиннее и как бы свисал с потолка вниз. Далее я удерживал на визуале эту геометрию какое-то время. Неправильный треугольник не совпадает с плоскостью потолка помещения. Эффекты торзии, флюидической волны, краниосакрального ритма черепа и всего тела. Рисунок 40. Смещение сторон треугольника в сторону неравных сторон вызвало торзию черепа присутствующих лиц. Реакция участников следовала незамедлительно Краниосакральный ритм синхронно у всех присутствующих Становился торзионным, перекрученным Руки на голове плыли в сторону Причем у всех в одну и ту же Все тело асимметрично перекручивало Возникали неприятные ощущения в теле В голову начинали лезть беспокойные мысли Происходило скачкообразное ускорение мыслительного процесса Эмоции проявлялись чуть позже Тоже синхронно, но чаще всего со знаком минус Далее я продолжал эксперимент И снова изменял визуальный треугольник Опуская и удлиняя уже другой его угол Правая торзия участников Ластников тут же сменялась левой, а тела начинало выкручивать в другую сторону. Закручивание флюеда происходило уже в другую сторону. Менялись и внутренние ощущения участников эксперимента. Могу сказать лишь одно: любой неправильный треугольник с любым свисающим углом, любая направленность флюидической торзии, любая асимметрия крайнеосакрального ритма всегда воспринимались как негативные и по телесным ощущениям, и психоэмоционально. Правильный же равносторонний треугольник в плоскости потолка всегда давал медленную волну потенцированного флюэда и всегда воспринимался участниками эксперимента как благостное переживание. Я проделывал этот эксперимент с тысячами участников, и множество людей расширили свое понимание флюэда как некой объективно существующей, управляющей и животворящей субстанции. Флюидическое мышление позволит нам воспринимать жизнь во всей ее полноте и взаимосвязях, и вы сможете управлять условиями своей жизнедеятельности и своим здоровьем. Вы можете упростить эксперимент и вместо испытуемого использовать обычную пластиковую бутылку со слегка подсоленной водой. Результат будет аналогичным. Можете практиковаться указанным способом, а затем развить в себе полезные качество Делать ментастику треуголка в том помещении, где вы живете или работаете. Проводить этот эксперимент постоянно и где ни попадя не следует. У присутствующих сразу будут развиваться терапевтические эффекты. Возможны трансовые состояния или выходы болезни, которые могут напугать неподготовленного специалиста и окружающих своей необычностью, как следствие пребывания в поле потенцированного флюэда. Я пользуюсь этой техникой уже несколько десятилетий. Это сильно облегчало мою работу с пациентами, а затем стало частью повседневности. Я делал общий захват головы пациента и анализировал показатели ритма и фасциальных тяг. Затем ставил равносторонний треугольник на потолке. У пациента возникала остановка ритма в фазе вдоха, расширение. Я удерживал это состояние сколько мог, а затем отпускал его. Далее повторно проводил диагностику и наблюдал видимое улучшение показателей. Лучше всего реагировали пациенты дети, особенно до года. Треуголка могла заменить сеанс краниосакральной терапии ребенка с перинатальными проблемами и давала отличную динамику. Взрослые пациенты реагировали медленнее, ригиднее, но все же позитивно. Параллельно я стал заботиться и о своем пространстве, и взял за правило дома, на работе или в тех местах, где это не приносит лишнего беспокойства окружающим, ставить треугольник на потолок помещения. Эта процедура хорошо центрировала меня и приводила в равновесное состояние, которое проявлялось в уменьшении напряжения скелетной мускулатуры. Обычно затылок является подобным маркером, исчезновение ненужных мыслей и суеты, а также прочей избыточности. Треугольник в проработанном пространстве может исходить флюэдом золотистого цвета по углам и немного проворачиваться то в одну, то в другую сторону. Это нормально, и свидетельствует... О динамическом первоэлементном балансе. Я сделал выводы, что пребывание в поле позитивного флюэда, равносторонний треугольник параллельно потолку, вызывает снижение скорости переживаний и уменьшает суету и избыточность в жизненных проявлениях. Пребывание же в поле негативного флюида приводит к сильному вытягиванию из человека переживаний, стимулирует суету и избыточность в проявлениях жизни. Очень важно понять тот факт, что количество флюида в наших зонах DSV определено при нашем рождении и является неизменным. Но вот скорость его расходования мы можем регулировать. Представьте, как происходит создание ткани из ниток разных цветов. Катушки разматываются, нити вплетаются в основу, ткется полотно с рисунком. И вот одна из цветных нитей закончилась, катушка полностью размоталась. Что произойдет дальше? Полотно будет ткаться и дальше, но одного цвета будет уже не хватать. Человек устроен примерно так же. Зоны DSV – это катушки с нитками, только флюидическими. Чем они быстрее размотаются, тем раньше закончится их функционирование, и произойдет выход из строя части системы. Полотно жизни будет ткаться дальше, пока нити во всех основных катушках еще есть, но это полотно будет уже ущербным. Жизнь закончится, и человек умрет, когда основные катушки – зоны DSV вентральной оси – размотаются полностью. Негативный флюид обладает качествами центра стремительности. Он притягивает к себе Подобное. Для человека это будет означать избыточное разматывание его флюидических катушек в виде ускорения мыслей, проблем, переживаний, впечатлений, суеты и прочих проявлений жизни. Пребывание в поле позитивного флюида, наоборот, замедляет процесс разматывания флюидических нитей. Таким образом мы экономим время жизни, не растрачиваем себя избыточно. Продолжительность нашей жизни – это прежде всего скорость нашего внутреннего времени и количество пережитых впечатлений и ощущений. Несмотренное зеркало Предыстория этого эксперимента, а затем уже и успешный практик, Какие После издания книги по краниосакральной терапии в начале 2000-х, меня стали приглашать с лекциями и семинарами в разные города и страны. Поначалу это были нечастые поездки, примерно раз в месяц. А потом случилось какое-то безумие. Всем вдруг стало интересно. У меня в бэкграунде были изданы книги по висцеральной остеопатии и мягким мануальным техникам. Эти темы также оказались востребованы. И я начал летать на лекции практически еженедельно. Мне приходилось часто останавливаться в разных гостиницах или в квартирах, где до этого жили другие люди. Энергии времени Временных жилищ были разные и не всегда приятные, так как я ездил не по курортам, а сервис предоставлялся очень скромный, если таковой был вообще. Я столкнулся с тем фактом, что после перелетов и смен часовых поясов, моя нервная система перевозбуждалась и была очень чувствительна к энергиям чужих людей, которые ранее спали на предоставленной кровати и пользовались временным помещением. Я не мог нормально отдохнуть и восстановиться, а это было для меня очень важно, так как работал я очень много. К примеру, в 22.00 я садился в самолет, выполнявший рейс из Москвы в Новосибирск, и ранним утром в 5 был уже на месте, а в 10.00 начиналась лекция. В то время еще не было флюидических формул, ловушек и техник постановки помещений на флюидический сквозняк. Все это появилось значительно позже. Поэтому мне было необходимо что-то предпринять, хотя бы для того, чтобы выжить и не растратить здоровье. К тому моменту мне уже было понятно, что флюид реагирует не только на геометрию пространства или геометрические ментастики, как в предыдущей практике. Мне были знакомы эффекты взаимодействия флюида с зеркалами. Я решил совместить эти два качества в следующем эксперименте. Я нарисовал На листке в клетку так легче было экспериментировать с размером геометрических фигур. Квадрат со стороной 6,5 сантиметров, 13 клеточек. Еще раз уточню: размер получен в эксперименте на практике и никакой магии цифр здесь нет. Далее я провел две перекрещивающиеся линии внутри квадрата от его углов. Листок с рисунком я разместил недалеко от сголовьи кровати. Это могла быть тумбочка, мог быть стол или подоконник. Рисунок я накрыл обычным круглым зеркалом, задняя поверхность сверху. Эффект произошел мои самые смелые ожидания: я получил моментальное флюид. Флюидическое расширение в виде некоего купола, размеры которого либо совпадали с размерами комнаты, где я находился, либо немного превосходили их. У меня сразу замедлилась скорость мыслей и переживаний. Исчезли длинные и вязкие мысли, которые вызывали напряжение в теле и не давали нормально спать. Когда я уходил на работу, то снимал зеркало с рисунка и убирал все с глаз долой. Обычно я имел небольшой блокнот с кармашком, куда все помещалось и который было удобно носить с собой. А когда возвращался и хотел флюидической приватности, то снова клал листок с квадратом рядом с кроватью и накрывал. Рисунок зеркалом. Далее я нашел, что эффект флюидического колпака сильнее, если зеркало новое и в него ранее никто не смотрелся. Согласитесь, сложно иметь зеркало и не смотреться в него хоть разок. Эту проблему я решил следующим образом: направлял зеркало на солнце, если оно было на небе, либо использовал открытый огонь, камин или обычная зажигалка в течение секунды-двух. Таким образом, я каждый получал несмотренное зеркало, если таковым его можно назвать. С тех пор я множество раз использовал эту практику и рекомендовал ее тысячам людей на своих лекциях. Если вы Если много путешествуете, живете в съемном жилье, либо имеете неблагополучных в энергетическом плане соседей или техногенные объекты, попробуйте использовать несмотренное зеркало. Уверен, что практика поможет вам сохранить в здравии вашу нервную систему на долгие годы. Зеркало жизни. Обычное круглое зеркальце для дамской сумочки можно превратить в зеркало жизни. Название сугубо аллегорическое, связано со свойствами зеркала переводить увиденный и отраженный негативный флюид в позитивный. Любое скопление негативного флюида, чаще в телесных зонах DSV, накрытое по передней поверхности тела зеркалом жизни, либо помещенное между двух таких зеркал, эффекты еще сильнее, будет быстро трансформировано в позитивный флюид, рассеяно в пространстве или использовано для регенерации материи. Принцип работы зеркала жизни мне подсказала зеркальная камера, комната Леонардо да Винчи с выставки его механизмов, проходившая в музее на пьяце Дель Пополо в Риме. Эта камера была рассчитана на одного человека, имела входную дверь и вся была покрыта зеркалами изнутри. Когда человек оказывается в такой камере, он видит свое отражение в полный рост со всех сторон бесконечное число раз. Фактически увиденное являлось моделью флюидического вдоха или потенцированного флюэда. Конечно, мне захотелось иметь подобное устройство в своей практике, но размеры делали его неудобным для повседневного использования. Хотя, если условия позволяют, почему бы подобное не использовать в целях оздоровления? Мне пришла идея нанести на несмотренное зеркало формулу SOLIS. Солнце – источник потенцированного флюида и жизни в целом. Технически это можно было сделать, написав формулу левой рукой на кусочки тейпа, пластыря или малярного скотча, а затем приклеив на заднюю поверхность зеркала. В дальнейшем я усилил эту формулу ее крестообразным написанием, а знаки формулы наносились граверным прибором. Рисунок 41. Зеркало жизни с нанесенной на обратную сторону формулой SOLIS. Я пробовал зеркало жизни в нескольких режимах работы. Первое. Прежде всего можно было смотреться в такое зеркало, выражая свои негативные эмоции и прочую душевную боль. Всему этому соответствовал негативный флюэт, который зеркало переводило в позитивный. Механизмы до конца непонятны, но результаты были очевидны. Можно было ограничиться работой с мимикой, но я сделал в прихожей своей мастерской большое зеркало жизни, нанес на заднюю поверхность несколько формул в шахматном порядке и предлагал пациентам демонстрировать свою душевную боль в виде пост, принимаемых всем телом. Эффекты превзошли мои самые смелые ожидания. Некоторые из пациентов просто лежали перед большим зеркалом жизни на коврике в позе эмбриона и пускали слюни, а потом рассказывали мне, что такого облегчения они никогда в жизни не испытывали. Подобная практика оказалась не только отличным способом работы с пациентами. Я использовал ее для проработки собственных душевных и ментальных проблем, и она мне очень помогала в сложные периоды в жизни. Второе. Работа с зонами DSV непосредственно на теле. Я попробовал закрывать одним зеркалом жизни актуальные зоны DSV, а также их сочетание по протоколам. Актуальные зоны – это самые активные по негативному флюэду на момент, а протоколы сочетания я дам соответствующим практикуме. Актуальная зона DSV закрывалась по вентральной, передней поверхности тела прямо через одежду. Пуговицы и украшения я просил убрать. Я удерживал зеркало жизни над зоной тела и достаточно быстро следовал релиз, расслабление зоны и терапевтические эффекты. В принципе, я увидел, что часто можно заменять ручную работу зонами, накрыванием их зеркалом жизни. Это оказалось простой, быстрой, безопасной и эффективной методикой. Третье. Работа с двумя зеркалами жизни одновременно. Актуальная зона DSV сви закрывалась зеркалами жизни вентрально спереди и дорсально сзади. Пациент при этом сидел на высоком стуле, а я стоял рядом немного сбоку, либо пациент лежал на боку на кушетке. Этот режим оказался эффективнее и быстрее предыдущего с одним зеркалом. Я предпочитал использовать его при работе с пациентами, а в домашних условиях или где-то на отдыхе я предпочитал использовать одно зеркало жизни, так как это проще в применении. Я также экспериментировал с материалом корпуса зеркал и качеством зеркальных покрытий. Понятно, что зеркала с амальгамой и натуральной стеклом работали лучше, но они сейчас редкость. Некоторые из моих учеников по моему совету изготовили золотой корпус оправу карманному зеркалу и нанесли граверным аппаратом формулу солис на заднюю поверхность. Я держал подобное изделие в своих руках, работал с ним и хочу отметить его высокую эффективность. Смущала только его цена. Если вы решитесь на нечто подобное, помните, что золото для корпуса должно иметь пробу не ниже 18 карат, 750 пробу. Зеркало смерти. Наверное, особо проницательные уже догадались, что если есть зеркало жизни, то должно быть и зеркало смерти. Вы были правы. Оно есть. Я экспериментировал с разными материалами и оказалось, что лучше для такого зеркала оникс, а форма вогнутая. Эта комбинация материала и формы оказалась идеальным решением поставленных задач для завершения жизненного цикла переживаний, которые уже отработали свое, но не умерли по причинам их неотпускания зоной D2 нижняя. Рисунок 42. Схема формирования кругов кармы. Не умершие пережив в основном обиды. В зоне D2N, нижняя, опускаются вниз по правому каналу, попадают в зону V4 вентрального канала, далее возгоняются до V2 и снова попадают в D2N. Хотя можно работать с формулой, нанесенной на заднюю сторону обычного зеркала, но результаты будут не такие яркие. Напомню, что главная функция этой зоны – некое место смерти старых переживаний, прежде всего всевозможных обид. Если зона не работает должным образом, то получается что-то вроде «простил, но не отпустил». Это очень аллегорично. Зона соответствует анатомически правому предсердию, где заканчивается большой круг кровообращения. Кровь сделала круг и вернулась к правому предсердию пустая, лишенная должного уровня кислорода или умершая. Далее кровь идет в правый желудочек, оттуда в легкие и там оживает через обогащение кислородом и далее в левые отделы сердца. И снова бег крови по всему телу. Неумершие переживания начинают накапливаться в зонах DSV правого канала, со временем заполняя всю жизнь человека и формируя круги кармы. Такие круги есть циркуляция патологического негативного флюида переживаний. Вниз по правому каналу и потом наверх по центральному. Круги кармы полностью блокируют восходящий поток силы, приводят к болезням и сплошной черной полосе в жизни как самого человека, так и его родственников, друзей и даже коллег. Такой человек живет не реальностью, а эрзац реальностью. Ее замены из старых уже переживает переживаний. Как я уже говорил, в основе такой эрзац реальности лежат когда-то пережитые обиды и несправедливости, а затем в этот клубок притягиваются все остальные типы переживаний и воспоминаний. Человек становится очень ригидным и болезненно обидчивым. Обычно круги кармы закономерно сопровождают дисгромональное расстройство или онкология. На протяжении десятилетий своей практики я наблюдал со стопроцентным совпадением такие круги кармы у пациентов с аденомой простаты, миомой матки и женским бесплодием. А в случае исцеления от бесплодия, при наличии нормальной анатомии женских органов, были как раз связаны с однократной коррекцией этих кругов кармы. Кстати, с коррекцией бесплодия связано много веселых историй. Некоторые из моих учеников стали знаменитостями на почве этой практики, с десятками, если не сотнями позитивных результатов, со всеми сопутствующими шуточками. Практика зеркала смерти является ничем иным, как умиранием уже отжитых переживаний, которые засели в тканях тела и меняют его не в лучшую сторону, тянут за собой, сами понимаете куда. Формула для зеркала смерти пришла ко мне, ну как пришла, я долго экспериментировал. После завершения сложной работы над книгой «Лечебное Тарот. Раньше существовали техники работы с кругами кармы только в ручном режиме. Это сейчас стало значительно легче работать. Есть и зеркало, и протокол кармический в визарт-машине. А раньше все руками делалось на теле. Рисунок 43. Схема зеркала смерти. Наклейка с формулой на обратной стороне зеркала. Смысл формулы умирания есть последовательность утилизации первоэлементов на схематическом изображении части рогов The Devil, 15-й аркан Тарот. Сама практика умирания переживаний достаточно веселая, напоминает мне старую телепередачу «Кто из вас самое слабое звено» и в успешных случаях часто заканчивается раскатистым смехом. Работать в позиции пациента можно как сидя, так и лежа. Позиция стоя не предлагается, так как возможные вегетативные колебания тонуса сосудов в процессе практики могут привести к неловким ситуациям. Зеркало смерти накладывается на зону D2 нижняя, правая молочная железа над печенью, а если быть точнее, уровень 5 межреберья по средней ключичной линии. Настройка зеркала на проблему производится путем его вращения в любую из сторон, как вращение ручки настройки антикварного радиоприемника. Обычно я обращаю внимание на возникающую вязкость движения этой настройки, когда зеркало ловит неумершее переживание. Причем, как правило, такое переживание связано с какой-либо другой зоной DSV. Когда я настраивал зеркало и искал проблему, то одновременно произносил фразу «Что еще не умерло в нем, в ней?». Обычно вязкая проблема находилась в одной из зон, включенных в круг кармы, как показано на рисунке 42, хотя встречаются и другие варианты локализации. В этой практике важно привлечь внимание пациента к существующей в зоне DSV проблеме. Таким образом, одной рукой я удерживал зеркало смерти в настроенной на вязкость позиции, а пальцами другой руки легонько постукивал по передней поверхности тела пациента в зоне проекции вязкой зоны DSV, и одновременно произносил фразу «это в нем, в ней умирает». Рисунок 44. Схема настройки зеркала смерти. Вращение зеркала производилось на зоне D2 нижняя до ощущения некой вязкости, которая резонировала в одной из зон круга кармы, например, в зоне D4. Обычно после этого вязкое ощущение объема флюэда втягивалось в зеркало смерти и исчезало. После чего я повторял поиск следующей проблемы путем вращения зеркала на зоне D2 нижняя, находил следующее неумершее переживание и повторял практику его умирания в зеркале. Можно было узнать качество того или иного переживания, так как в моих зонах DSV возникал флюидический резонанс вследствие качеств эмпатии зоны, то есть неотъемлемое качество любого человека, и считать неумершее переживание. Но я этого не делал, чтобы не загрузить свой собственный круг кармы. Это произошло бы механически, так как мы так устроены, что увидел или пережил, то положил себе в копилочку. Так как я заранее определил и прописал качество переживаний зон DSV, мне было понятно, что именно было внутри конкретного пациента в зависимости от включения той или иной зоны DSV на диагностическом вращении зеркала смерти. Когда все переживания умирали в зеркале, то его вращение становилось легким, возникало ощущение некой гипермобильности, а у пациента часто случался приступ гомерического смеха. Я не говорю, что это обязательное условие терапии, но тем не менее. Само зеркало смерти при попытке его настроить на застрявшее переживание, отражала только пустоту, которая визуализировалась в виде некоего флюидического черного тумана, а пациент говорил о легкости внутри тела и на сердце. Совокупность перечисленных признаков давала мне понять, что практика завершена. Как часто я рекомендую делать практику зеркала смерти? Это зависит от свойств лично вашей зоны D2 и динамики накопления неумерших переживаний. Не думаю, что вам понадобится делать эту практику ежедневно. Делайте, как только почувствуете некий упадок настроения, раздражительность и длинные вязкие мысли, им сопутствующие. Это очень четкий критерий включения круга кармы. Рекомендую обращать внимание на проблемы на ранних стадиях, когда вы только почувствовали дисфорию или легкое телесное недомогание, так как хронизация процесса может привести к необратимым изменениям в качествах вашего здоровья. Что касается материала, из которого может быть изготовлено зеркало смерти, то в принципе можно обойтись обычным карманным зеркалом с нанесенной на заднюю поверхность формулой. Для повседневной практики этого более чем достаточно. Будет гораздо лучше, если такое зеркало будет иметь вогнутую сферическую поверхность, но это является по желанием, а не обязательным условием. Если вы хотите работать более профессионально, следует обзавестись шайбой из оникса, обработанной таким образом, чтобы одна поверхность этой шайбы отполирована и сферически вогнутая, а на другой стороне, плоской и матовой, написана формула зеркала смерти. Я называю этот инструмент зеркало, но в привычном нам виде этот предмет зеркалом не является, чтобы вы понимали. Практикум 6. Флюидическая приватность. Под термином флюидическая приватность я подразумеваю целый комплекс практик, ставших уже привычками или образом жизни и направленных на создание и поддержание условий энергетической безопасности, вас лично, вашего рабочего места и вашего жилища. Необходимость разработки и использования на практике этих мер не была следствием какой-либо паранойи или страхов, а явилась насущной жизненной необходимостью. Также оказалось, что флюидическая приватность препятствует разматыванию катушек флюидического потенциала зон DSV или замедляет его. Мы тратим экономно наши переживания в ответ на входящие релизеры, раздражители, вызывающие ответные реакции, рефлектор И машинально это все происходит механически. Меньше входящих релизеров, меньше переживаний возникает в ответ на них. Так как количество переживаний, соответственно, время нашей жизни установлены в момент нашего создания, то мы не в силах ничего изменить. Похоже на жесткий диск компьютера, приобретенный в магазине, он имеет установленную емкость и не более. Но мы можем замедлить работу системы релизер ответное переживание. Тем самым мы экономим и замедляем время нашей жизни, фактически ее продлеваем. Мы можем осознанно уменьшить количество входящих релизеров. Не пялится в социальные сети или интернет в наше свободное время, так как это вызывает много ответных, нездоровых переживаний и сильно ускоряет время нашей жизни. Вспомните, как оно обычно бывает. Взял в руки телефончик, вжик, и два часа жизни куда-то испарились. Но, как оказалось, большая часть релизеров приходит не обязательно по визуальному каналу, а по флюидическим путям нашего телесного подсознания и напрямую раздражает зоны DSV, вызывая ответные переживания. Это как подводная часть айсберга. Не видно, не слышно, а Титаник в итоге утонул, причем очень быстро. Моя работа связана с людьми. Я их выслушиваю, осматриваю, ощупываю, делаю интегративные выводы из всего этого, а затем даю советы или провожу лечение руками. В какие-то периоды моей жизни этот процесс занимал большую часть моего времени. Сейчас значительно меньше, так как я занят преподаванием и написанием книг. Тут важно понять, что любой человек, который работает с людьми, не только врач, имеет дело с проблемными людьми. Любой посетитель, к какому бы специалисту он ни обратился, хоть в управляющей компании, хоть в юридической консультации, всегда приходит разрешить какую-то свою насущную проблему. При ходе к врачу это всегда проблема душевная плюс личностная, обязательная, приправленная сверху нездоровьем физическим. Фактически любой посетитель есть носитель нездоровых релизеров, которые машинально вызывают переживания в ваших зонах DSV и ускоренно раскручивают флюидические катушки времени жизни. Можно выразиться аллегорично в контексте сказанного выше. Посетитель это айсберг, а специалист Титаник. Ведь не приходит ко мне посетитель и не говорит. Юве, у меня все отлично, здоровье в порядке, ничего не болит, настроение отличное, работа и доходы супер, вот вам цветы и коньяк. До свидания, я пошел дальше по своим делам. Обычно приходят и рассказывают о таких проблемах, о такой боли, что можно потом писать драму или роман, которые несомненно стали бы бестселлерами. Правда, после таких посетителей с их историями часто ухудшаются настроение, самочувствие, даже здоровье у самого специалиста. Сначала я думал, что всему виной моя эмпатия, сочувствие, либо эмоциональная вовлеченность в разговор. Так, родились 10 пунктов «Не нашего клиента». С превеликим удивлением я обнаружил, что эти пункты подходят не только для врачебной практики, но и для всех, чья работа связана с людьми либо с общением с клиентами в разных сферах. Краткий смысл этих 10 пунктов сводится к тому, что клиент должен прийти, написать, позвонить сам и четко сформулировать заявку, по какому поводу он пришел и чего конкретно хочет. Не должен донимать специалиста вопросами о гарантиях, скидках на цену консультации, требованиями предоставить бумаги, подтверждающие профессиональную квалификацию, а также рассказывать о рукожопости или тупости специалистов, с которыми он, пациент, общался ранее. Но нельзя с клиентом обсуждать три темы ⁇ религию, финансы и политику, иначе будет неизбежным эмоциональное вовлечение в дискуссию. Эти советы реально работают и сохранили немало здоровья тем, кто им следует, но их оказалось недостаточно. Рекомендации типа заземления и чтения мантр или иных защит, принятых в краниосакральной терапии, не работали в полную меру. Я вычислил, что мой организм сам справляется с негативной инвазией, когда я ограничиваю количество Посещений. Если делаю для каждого пациента достаточно большой объем работы и вовлекаюсь в его энергетику, то без особого вреда для своего здоровья могу принять до 4 человек в день. Было понятно, что помимо моей эмпатии работают еще какие-то механизмы, и часть проблем пациента оказывается в моем теле. Особенно инвазивными были те, кому приходилось делать висцеральные практики на животе в районе сигмовидной кишки или пупка. Но бывали и особые случаи, когда визит пациента без физического контакта с ним надолго оставлял тягостные ощущения. Стало ясно, что болезнь или иная проблема. Находится не только внутри тела пациента, а тянется за ним шлейфом, как запах парфюма. Может передаваться через предметы, с которыми пациент контактировал, через мебель, на которой он располагался, через стакан, из которого он пил воду. Тут важно понять, что речь может идти о любой проблеме любого посетителя в любой сфере. Пришла к вам посетительница и свою дамскую сумочку поставила на ваш стол. И все приплыли. У вас возникла легкая тревога, сердцебиение, а потом все дела пошли в кривь и в Обычно такие вещи игнорируются, им дается иное рациональное объяснение, а напрасно. И вот тогда я пришел к твердой уверенности, что необходимо решать проблему инвазии комплексно и системно. Те советы, которые я даю, применимы не только к врачебной практике, но и в любой работе, где есть посетители. Флюидические ловушки. Флюидические хвосты болезней или иных проблем посетителей, которые выступают для нас стимулирующими релизерами, тянутся обычно из нижних зон DSV или из зоны редукции. Для нейтрализации этих образований рекомендуется использовать флюидические ловушки, которые лучше всего размещать где-то внизу. Сама формула ловушки была создана достаточно давно и хорошо себя зарекомендовала. Десятки тысяч людей пользуются ловушкой уже более 10 лет. Рабочее место на формуле – ее центр. Ловушку располагают в рабочем режиме так, чтобы на нее попадал свет – Хоть прямой, хоть рассеянный. Чтобы выключить ловушку, нужно просто перевернуть лист с рисунком обратной чистой стороной или убрать в письменный стол к другим бумагам. Чистить ловушку не надо. Она сама себя очистит. Служит ловушка пока цел ее материальный носитель. Обклеивать стены вокруг себя обоями тоже не надо. Это может быть вредно, да и ни к чему. Рисунок 45. Формула флюидической ловушки. Написано левой рукой в особом состоянии. Можно распечатать и заламинировать. Первую ловушку можно положить прямо на входе под коврик. Обычно я распечатываю формулу на половинке листа формата А4, затем ламинирую лист, чтобы уберечь от влаги и размещаю формулой наверх. Можно положить ловушку и перед дверью, снаружи и уже внутри, сразу после порога. Я стараюсь, чтобы ловушки были закрыты от посторонних глаз и не вызывали ненужных вопросов. Такая локализация флюидических ловушек работает безотказно. По Посетитель с болезненным шлейфом сразу впадает в транс после пересечения границ ваших владений, а через пять минут общения обычно просится в туалет по нужде, так обычно болезнь выходит. И все говорят, какая у вас свежесть в помещении почему-то, так приятно здесь находиться. Другие ловушки следует располагать в тех местах, где посетитель-пациент сидит или лежит на кушетке, как это было в моем случае. Обычно я рекомендую закрывать рабочую кушетку, на которой вы проводите какие-либо манипуляции с вашим пациентом, как минимум двумя ловушками. Обычно я рисую фломастером ловушки сам. Ученик, рекомендую распечатать формулу на листах бумаги и прикрепить листы к одну кушетке так, чтобы заглянув под нее, можно было бы увидеть формулу. Можете быть спокойны. Пациент просто лежит на кушетке, а лечение уже идет. Вам ничего не грозит, так как весь болезненный флюид будет поглощен ловушками. Только надо позаботиться о проветривании помещения, так как работа ловушек по утилизации негативного флюида всегда сопровождается увеличением влажности в помещении. Еще одну ловушку рекомендую прикрепить к стулу посетителя, точно так же, как к кушетке. Это очень важно для того, кто работает с Пациентами в разговорном жанре или того, кто общается с посетителями, которые обязательно усаживаются перед ним на стул. Вы в первый же день почувствуете, как отличается работа в таком закрытом флюидическими ловушками помещении от работы в прежних условиях. Те посетители, которые тоннами извергали на вас свои проблемы и могли часами говорить без устали, вдруг становятся краткими, а любители сесть на ухо быстро сдуваются о своем энтузиазме. Теперь, в конце рабочего дня, вы вдруг почувствуете себя значительно бодрее, нежели в незакрытом ловушками помещении. Только стоит помнить одну вещь: подобное делать в полном объеме у себя дома, так как эта рекомендация предназначена для помещений с большой негативной флюидической нагрузкой. Дома можно закрыть ловушкой входные двери и разместить ловушку в туалете рядом с канализационным стояком. Этого будет более чем достаточно. Сквозняк. Эта практика удаляет скопление негативного флюэда, а также его фрагменты, возникающие в процессе работы с пациентами и посетителями в помещении. Наверное, вы обращали внимание, как тягостно порой находиться в муниципальных учреждениях, где граждане стоят с кипой бумажек в руках в часовых очередях, пытаясь решить какие-то вопросы. И душно там всегда, и потом чувство, будто вагон разгрузил. Все это вследствие флюидического выхлопа негативных переживаний большого количества людей. Мне очень жаль тех, кто там работает. Долго не протянут. Такие же негативные флюидические переживания. Мы имеем и на работе, и дома, но в меньших количествах. На работе понятно. Пришел пациент, притащил хвосты, потом полечили, случился релиз и так далее. Источник негативного флюида в многоквартирном доме – это прежде всего проблемные соседи. Особенно это касается загрязнения негативным флюэдом или его отдельными фракциями по типу ЧСВ, производимыми зонами ДСВ при переживаниях злости, агрессии и ненависти. Этих переживаний в быту очень много. Потенцируются они телевизором круглосуточно. Проживание на одной жилплощади людей, которые не переносят друг друга, также приводит к интоксикации негативным флюэдом всего живого и неживого вокруг все ломается и выходит из строя. Поможет вам и вашим близким в таких ситуациях практика сквозняк. Существует флюидический сквозняк естественный, возникший вследствие геологических и гидрологических особенностей данной местности. Горы, речные долины, пещеры, а есть антропогенный, который возник как результат деятельности человека. Антропогенный флюидический сквозняк основан на осознанном использовании архитектуры. Обычно мы встречаем умелую комбинацию естественного и антропогенного сквозняка, где они дополняют и усиливают друг друга. Например, Например, флюидический сквозняк обязательно будет между зданием церкви и ближайшим кладбищем, либо между магически ритуальным комплексом зданий ВДНХ и речной долиной Яузы, или между сталинскими высотками и ближайшими входами в метро. Если ваше рабочее помещение или жилище расположено на подобном сквозняке, то это значительно облегчает задачу вашей флюидической приватности. Я долго работал и читал свои лекции в одном из таких мест, и мне это сильно помогало. Но бывает, что естественных или антропогенных причин для флюидического сквозняка нет, либо они работают не слишком Интенсивно, и тогда вам ничего не остается. Как самостоятельно организовать такой сквозняк? Сделать его можно двумя способами. Первый способ нуждается в использовании двух карт старших арканов второго The Devil. 15 и The Sun 19. Но он неудобен тем, что две важные карты будут постоянно заняты, и вы не сможете использовать по назначению остальную колоду. Если вас это не смущает, или у вас в наличии несколько колод Таро, тогда этот способ для вас. Если же по каким-то причинам вы не хотите использовать Таро для организации флюидического сквозняка, далее просто сквозняка в помещении, то вы можете организовать его другим способом, с использованием флюидических формул центра стремительности и центробежности. Хочу сразу отметить, что стороны света роли не играют, и даже наоборот, стараемся не попадать сквозняком по сторонам света. Первый способ с использованием двух карт Таро состоит в следующем. Сначала вы должны определиться с границами помещения или местности, где вы хотите организовать сквозняк. Это могут быть стены кабинета, квартиры или границы участка дома. Решите, что именно вы хотите закрыть сквозняком. Просто ради интереса или по доброте душевной не следует проводить подобные практики, особенно когда вас никто не просил об этом. Только для себя и по необходимости. Или по заявке и только за деньги. Когда вы определились с границами, берите карту 15Z Девил в правую руку, картинкой наверх, рогами от себя, как поисковую антенну, и обходите границы своих владений, в пределах которых вы собираетесь организовать сквозняк. Вашу руку с карты притянет, а вас замедлит или даже затормозит, наподобие стоп-кадра, в том месте, где карта захочет встать. Рисунок 46. Схема поиска места для постановки карты 15 Z Не торопитесь, обойдите все помещение по периметру или весь участок по его границе. Таких мест может быть несколько. Выберите то место, где ваш телесный стоп-кадр был наиболее выражен. Прикрепите доступным вам способом карту лицом к вам, рогами наверх, какой-либо поверхности. Не стоит волноваться, что карта будет закрыта мебелью, ковром или картиной. Она все равно будет работать. Обычно карта стоит на высоте от полуметра до метра от пола, реже немного выше. Это будет место вытяжного вентилятора, а если точнее, центростремительный флюидический центр. Будет втягивать негативный флюид в себя и утилизировать его. Это самая сложная часть практики. Далее все будет просто. По диагонали через помещение на противоположной стороне или участок при выкрепляете карту 19 The Sun – Солнце. Это будет центробежный источник, из которого позитивный флюид будет исходить в разные стороны, терять потенции при взаимодействии с материей и далее втягиваться в центростремительную карту The Devil – 15. Рисунок 47. Схема постановки обеих карт для организации сквозняка. А между этими двумя картами возникнет необходимый нам сквозняк, который будет увлекать за собой негативный флюидический хлам. Изменения почувствуете сразу же. В помещении станет свежее, потихоньку исчезнет запах теплой прелости или плесени, запах негативного флюэда. В таком месте будет приятнее находиться, и вы будете меньше уставать. Карты могут оставаться в установленных позициях сколь угодно долго. Они не нуждаются в какой-либо чистке или обновлении. Если вдруг вы заметили, что сквозняк прекратился, когда сквозняк есть, то он ощущается даже телесно, то возьмите и переустановите карты. Если вы делали ремонт или перестановку мебели, или меняли электрику, или установили беспроводной интернет, также проведите переустановку карт. Ну и еще одна рекомендация. Если вы не можете найти место для карты The Devil, просто Просто разместите ее на канализационном стояке или рядом. Соответственно, карту The Sun разместите по диагонали в противоположном конце помещения. Этот вариант также работает. Вторым способом сквозняк организуется с помощью формул флюидической центростремительности. Все тянется в центр и центробежности. Все разбегается в стороны от центра. В качестве формулы центростремительности используется так называемая X-формула. Рисунок 48. X-формула для центростремительной организации пространства. Фактически, X-формула является фантомом карты 15Z. Devil, но она работает немного по-другому, без привязки к эгрегору Тарот. С другой стороны, X-формула является частью половинкой формулы для утилизации ЧСВ, поэтому она имеет отличные от карты 15 The Devil качество. Как формула центробежности используется так называемая Soli's формула. Рисунок 49. solis формула организует центробежное пространство. solis формулу можно рассматривать в качестве фантома карты 19 the Sun. Но она также работает немного по-другому, без привязки к эгрегору Тарот. С другой стороны, solis формула формулы является другой половинкой формулы для утилизации ЧСВ, поэтому она имеет отличный от карты за 19 за сан качество. Заранее необходимо заготовить два листка бумаги с нанесенными на них X-формулой и Solis-формулой. Их можно заламинировать. Затем берем листок с X-формулой в правую руку, длинными фрагментами буквы X от себя и обходим по периметру наше помещение. Там, где X-формула захочет встать, прикрепляем листок на стену, обычно на высоте от полуметра до метра от пола. Ничего страшного, если X-формула будет закрыта мебелью или. при предметами интерьера. Когда будем обходить помещение по периметру, обращаем внимание на стоп-кадр нашего перемещения. Таких стоп-кадров может быть несколько. Выбираем наиболее вязкий стоп-кадр. Там, где мы застыли на месте, дольше всего. Соль из формулы следует установить по диагонали, в дальней части помещения примерно такой же высоте, что и X-формулу. Или лучше немного поискать высоту установки и поставить туда, где соль из формулы будет сильнее всего отталкиваться от стены. Полученный в результате установки формул сквозняк будет практически идентичен сквозняку на картах Тарот. Однако различие все же есть. Чувствительный специалист определит это. Нельзя сказать, что лучше, а что хуже. Попробуйте, что лучше всего подойдет лично вам в вашем пространстве. Если же будете организовывать сквозняк кому-либо, то имеет смысл спросить об ощущениях того, кто будет находиться или работать в этом помещении, и ориентироваться на его комфортные ощущения от того или иного типа сквозняка. Организация сквозняка предусмотрена прежде всего для рабочих помещений, чтобы обезопасить ваше здоровье от неблагоприятных фрагментов негативного флюэда, неизбежно накапливаемого при контакте с людьми. Я не вижу особых противопоказаний показаний для организации подобного сквозняка в своем жилище. Вы сможете всегда выключить сквозняк, убрав карты или формулы, если по каким-то причинам вам станет некомфортно в очищенном от негативного флюэда помещении. Практикум 7. Пальцевые энергетические техники. ПЭТ. Впервые я стал практиковать пальцевые энергетические техники в конце 90-х годов прошлого века. В то время я активно осваивал краниосакральную терапию, CSO. А ВСПРЕД входили в комплекс техник, которые в ней использовались. Я упоминаю о ВСПРЕД в своей книге по краниосакральной терапии, которую издал уже в 2000-х годах. Так как у меня были пациенты с различными проблемами, то я решил приспособить ВСПРЕД к телесным структурам и применять их более широко, нежели только для коррекции краниосакральной системы. Фактически это было уже совсем иное исполнение техник, в других принципах и в совершенно новых протоколах. Таким образом родилось название пальцевые энергетические техники. PET. Это очень удобные и эффективные техники, которыми очень сложно навредить пациенту. К тому же PET можно делать не только кому-либо, но и себе. А некоторые разновидности PET вообще очень удобно использовать в качестве регулярных методов самоконтроля здоровья и самоцентрирования. Позиции рук и принципы работы. Существует практика PET с помощью одной руки терапевта или обеих рук. Если мы работаем одной рукой, то наш рабочий инструмент – всегда кисть руки, собранная таким образом, чтобы указательные и средние пальцы были прямые и образовывали латинскую букву V, а большой и безымянный палец соприкасались и замыкались в кольцо. Мизинец при этом расслабленно согнут и находится рядом с безымянным пальцем. Рука со сложенными в виде V пальцами всегда работает только по вентральной, передней поверхности туловища. Флюидические эффекты характеризуются чем-то вроде пробки или затычки для зон DSV, которые производят дренаж флюида вентрально вперед за пределы физического тела. Фактически наложенные V пальцы повышают флюидическое напряжение внутри закрытой таким образом зоны DSV или внутреннего органа. Также для работы пальцевыми энергетическими техниками, можно использовать центрирующие кольца, изготовленные из золота высокой пробы и драгоценных камней. Такие кольца обычно надевают на мизинец или на безымянный палец, как правило, левой руки. Существует разница при работе правой и левой рукой. Если мы будем работать правой рукой, то эффекты будут мягкие, но проследить прохождение флюида между зонами будет сложнее. Если же мы будем работать левой рукой, то эффекты будут более жесткими. При этом можно будет легче проследить дренаж флюида между смежными зонами DSV. Объясняются эти различия тем, что наша правая рука тяготеет Более к позитивному флюеду, а левая к негативному. Вентральная поверхность наших тел, передняя, находится рядом с полем негативного флюеда. Дорсальная поверхность спина находится с полем позитивного флюеда. Правая сторона находится рядом с полем позитивного флюеда. Левая сторона находится рядом с полем негативного флюида. Флюидические закономерности взаимодействия наших тел и их частей таковы, что при соприкосновении подобного с подобным происходит избыточное действие, а при соприкосновении разноименных по флюеду частей тела происходит успокаивающее действие. Кстати, эти флюидические закономерности как раз и лежат в основе так называемой полярной терапии, которую наиболее сообразительные из вас теперь могут заново изобрести. Как эти закономерности я обычно использую на практике? Начинаю работать, как правило, правой рукой. Если флюидические феномены в теле пациента ощущаются слабо, то перехожу на работу левой рукой. Смотрим внимательно на табличку, размещенную выше, если кто забыл, о чем идет речь. Правая рука плюс вентральная поверхность тела равно успокоение. Левая рука плюс вентральная поверхность тела равно избыточная стимуляция. Таким образом, становится понятно, для чего и когда мы используем левую руку с Ви пальцами по вентральной поверхности тела пациента для стимуляции флюидических эффектов, в первую очередь на диагностике, когда нам сложно ощутить, куда именно идет дренаж флюэда из зоны DSV. Если мы работаем обеими руками, то здесь также есть свои правила. При работе на вентральной поверхности тела пациента обе руки используют сложенные в виде V пальцы. Вилка в одной руке и вилка в другой руке. Может, вам так легче будет запомнить. Если одна рука работает по дорсальной поверхности спина, то используем только один выпрямленный третий палец. Остальные пальцы могут быть либо расслаблены, либо для усиления эффекта большой и безымянной пальцы замкнуты в кольцо. Рука с одним пальцем по дорсальной поверхности спина – работает по средней линии, по остистым отросткам позвонков, либо по затылку. Это активный излучатель флюида со стороны позвонков в вентральном направлении к внутренним органам. Рука или руки с вивилкой вилкой по вентральной, лицо, грудь, живот, поверхности тела, работают как затычка или пробка, которая ограничивает дренаж флюэда вентрально, за пределы тела. Тем самым способствует аккумуляции флюэда в зоне или органе и перемещению его в нужном направлении между другими зонами или органами. Самые первые практики, которые я использовал, были двуручные где одна рука с пальцем излучателем флюэда располагалась сзади на остистом отростке позвонка, а другая рука с вивилкой располагалась спереди в проекции пролечиваемого органа. По этой причине я дал название этим ПЭТ органные, применяемые для лечения внутренних органов. Органные пальцевые энергетические техники. Так уж вышло, что мне пришлось много и успешно использовать органные ПЭТ у пациентов с язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки. Обычно хватало одного-двух сеансов, чтобы у пациентов уменьшались или проходили боли, а на фиброгастроскопии, проведенной через неделю-две, отмечалась положительная динамика в виде уменьшения воспаления и рубцевания язвы. Понятно, что все пациенты были обследованы, диагноз был установлен, обычно это были рецидивы заболевания, и некоторые из них болели десятилетиями до визита ко мне. Можно долго дискутировать по этому поводу, но только в наши дни стала доминировать теория решающей роли хеликобактера в генезе язвенной болезни желудка в силу монополии и засилье фармакологических гигантов. А все предыдущее столетие в качестве причины этого заболевания главенствовала идея нервизма. Имея неврологическое образование, я хорошо разбирался в вегетативной иннервации внутренних органов и, используя принципы сегментарной иннервации внутренних органов, искал у пациентов с язвой желудка болезненные остистые отростки в среднегрудном отделе позвоночника. Чтобы вы понимали, позвонки выше пятого грудного шеи не в счет. Отвечают за внутренние органы и крупные сосуды, расположенные в грудной клетке выше диафрагмы. Конечно, имеются в виду сегменты спинного мозга этих уровней, но для практической работы мы будем использовать то, что можем пощупать руками, именно остистые отростки позвонков. Обычно я укладывал пациента на бок на кушетке, а сам располагался рядом, так, чтобы мне удобнее было одной рукой ощупывать спину и искать болезненный остистый отросток, а другой рукой с пальцами в виде V-вилки закрывать проекцию желудка под мечевидным отростком по средней линии, либо так, там, где было больнее при пальпации желудка. Далее я находил болезненный остистый отросток седьмого грудного позвонка. Болезненность могла быть и на восьмом, и на шестом позвонке, или сразу на нескольких позвонках. Но я выбирал самый болезненный. Это было залогом успешной и эффективной терапии. Правую руку с пальцем-излучателем я располагал на самом болезненном осистом отростке. Как я уже говорил, чаще всего это был седьмой позвонок. И начинал передавать ощущения флюэда в направлении своей левой руки на пальцы вивилки. вилки которые закрывали желудок по вентральной поверхности. Мне не приходилось делать каких-либо дополнительных визуализаций, так как ощущения проходящего флюэда обычно перцептировались очень хорошо. Я специально фиксировал направление флюида именно между ви пальцами которые работали затычкой и не давали флюиду извлиться вовне. Пациент обычно сразу впадал в приятно трансовое состояние и говорил об интенсивном тепле в районе желудка и об уменьшении ноющих болей. Я продолжал нагнетать и фиксировать флюэд до того момента, как мою левую руку с вивилкой, находившейся в проекции желудка, не начинала интенсивно отталкивать от тела пациента. По достижении этого феномена отталкивания я убирал свои руки и процедура считалась завершенной. Обычно все действие занимало несколько минут и никогда не выходило за рамки 10 минут. Работая таким образом с достаточно большим количеством пациентов, я понял, что если за указанное время наполнение органов флюэдом и отталкивание вивилки не происходит, то это значит, что я неправильно расположил свои руки. Был неверно определен позвонок для руки излучателя, либо неверно закрыта вивилкой проекция органа, чаще первая. Таким образом, для успешного применения данной практики ПЭТ, хочу обратить ваше внимание на тщательном определении позвонка для руки-излучателя. Не следует избыточно ковырять жесткими руками позвонки пациента. Просто пройдитесь легким касанием и спросите, где особенно неприятно. Некоторые пациенты не могут дифференцировать болевые ощущения. Обычно пальцы руки сами прилипают в нужном для терапии месте даже через одежду. Как правило, я так и делаю. Провел рукой ориентировочно, рука залипла, там и начинаю мягко нажимать на остистые отростки и спрашивать, где больнее либо неприятнее. Выбираю Самое болезненное либо неприятное из того, что обнаружил. Я специально не даю таблицы соответствий позвонков и органов, потому что любая подобная таблица есть фикция и не соответствует реалиям. Сегментарная вегетативная нервная система устроена таким образом, что орган в принципе не может соответствовать одному позвонку. Всегда будет наблюдаться ирригация, направленное влияние на целую группу позвонков. Поэтому на практике я применяю определенные правила и вам советую их придерживаться. Первое. Все органы ткани и зоны DSV грудной клетки, расположенные выше грудной диафрагмы, работаем через грудные позвонки 1, 2, 3, 4, 5. Второе. Все органы и зоны DSV в животе ниже грудной диафрагмы работаем через грудные позвонки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и дополнительно через поясничные позвонки 1 и 2. Третье. Все органы и зоны DSV нижней части живота и таза работаем через поясничные позвонки 3, 4, 5 и крестец. В указанных зонах надо каждый раз проводить обследование и искать болезненные либо неприятно чувствительные остистые отросток позвонка. Соответственно, другая рука с V-вилкой будет закрывать пролечиваемый орган или зону. ДСВ в соответствующей зоне грудной клетки, живота или таза. Таким образом, с помощью ПЭТ нам открываются широчайшие возможности терапии, терапевтических болезней внутренних органов, либо актуальных зон ДСВ. Лично я, имея достаточно большой бэкграунд в висцеральной остеопатии и одноименный учебник, впервые изданный в 1999 году, предпочитаю работать через актуальные зоны ДСВ, нежели непосредственно через органы. Я небезосновательно считаю, что ПЭТ с включением в работу зон ДСВ значительно эффективнее, чем изолированная работа с органами. Также очень хорошо зарекомендовала себя следующая схема работы. Сначала пролечиваем актуальную зону DSV, а затем уже болящий орган. элементные пальцевые энергетические техники. Практики данной подгруппы имеют название элементные, так как позволяют. Первое. Перемещать флюэт в рамках конституциональной по первоэлементам группы зон DSV. Фактически это еще один вариант работы в рамках глобальных дисфункций. Второе. Запитывать флюэдом необходимых качеств, как отдельные, так и конституциональные по первоэлементу группы зон DSV. Третье. Напрямую управлять первоэлементными качествами зон DSV. Работать с зонами DSV в данной практике PET можно как одной, так и двумя руками, причем в двуручном исполнении обе руки работают по вентральной, передней поверхности тела пальцами в виде вивилки. Двуручная практика PET дается проще, поэтому я рекомендую ее новичкам. Практика PET одной рукой традиционно считается более продвинутой, так как требует большей сосредоточенности точности на ощущениях, возникающих при перемещении флюида. Для начала все же необходимо немного потрудиться и запомнить таблицы первоэлементных конституций зон DSV. Сами таблицы рекомендуется распечатать и сохранить для дальнейшего использования. Я буду давать этот материал именно в той последовательности, в которой рекомендуется работать протокольно с конституциональными группами зон DSV. Начинать работу следует зон воздушной конституции. Это вовсе не означает, что они состоят из воздуха. Все нужно понимать значительно глубже. Качество материи воздушных зон таковы, что они обладают максимальной подвижностью флюида или наиболее чувствительностью к движениям флюэда, а также всегда начинают какие-либо флюидические процессы в организме. Следует дать некоторые пояснение по зоне В5, так как мы увидим ее не только в воздушной группе, но и в огненной. Это можно объяснить тем фактом, что существуют две функционально разные зоны В5 в одном регионе тела, малом тазу. Воздушная зона В5 есть крестец с его нервными корешками, а огненная зона В5 есть внутренние и наружные половые органы плюс анус. Поэтому на схеме воздушных зон вы увидите В5, но следует понимать, что это В5-крестец. Соответственно, когда вы увидите V5 на схеме огненных зон, то следует понимать, что это V5-матка простата анус. Вне зависимости от органной локализации V5-зоны, мы всегда работаем рукой с V-вилкой по передней поверхности над лонным сочленением. Список воздушных DSV представлен D5, включая всю правую ногу, V5-крестец, S2-нижнюю и D2-верхнюю, включая правую руку. Рисунок 50. Схема расположения на теле зон DSV воздушной первоэлементной конституции. Под корневой зоной в конституциональной подгруппе зон DSV, я подразумеваю главный флюидический коллектор, откуда остальные зоны берут флюид одинаковых качеств и центрируются таким образом: среди всех представленных DSV зон воздушной конституции, корневой или основной запитывающий флюид зоны являются для флюеда восходящего потока зона V5 крестец, для флюеда нисходящего потока зона D2 верхняя, локализация по внутренней поверхности локтевого сгиба. Таким образом, если мы работаем с пациентом или с собой в период растущей Луны от новолуния до 13 дня лунного цикла, когда активность восходящего потока жизненной силы максимальная, то мы запитываем при помощи PET все зоны на V5, чтобы они были центрированы и синхронизированы на V5. Также предварительно я рекомендую сделать фазу 1, проверить и опустить при необходимости нижнее ресурсное поле, чтобы зона V5 также была центрирована до работы PET на нижнее ресурсное поле. Если мы работаем данной техникой на полнолуние или на убывающую луну, то мы запитываем при помощи PET все воздушные зоны на D2 верхнюю в ее локализации по внутренней поверхности локтевого сгиба. Теперь ознакомимся со списком огненных зон DSV. S5 – вся левая нога, S4 – отшельник, посередине между V3 и V4, S2 верхняя, включая всю левую руку, D1, включая правый глаз и все правое полушарие головного мозга. Схема локализации огненных зон на теле человека представлена на рисунке 51. Рисунок 51. Схема локализации на теле человека зон DSV огненной первоэлементной конституции. Среди всех представленных DSV зон огненной конституции корневой или основной запитывающий флюэд зоны являются для флюида восходящего потока зона S5 или актуальная зона иной локализации на левой ноге. Для флюэда нисходящего потока — зона D1. Это означает, что если мы работаем на растущей Луне включительно до 13 дня, то запитывание всех огненных зон DSV следует производить на нижнюю корневую зону S5 или на иную любую актуальную зону левой ноги. Предварительно надо будет сделать практику фаза 1 для активации потоков жизненной силы. При работе в полнолунии и на убывающей Луне следует запитывать все огненные зоны DSV на верхнюю корневую зону D1 для их центрирования. Далее следует список зон DSV, имеющих конституцию по элементу Земля в 2 V2, D2 нижняя, D3 и D4. Следует помнить, что именно земляные зоны участвуют в формировании кругов кармы, в которых флюет движется сверху вниз – от зоны в 2 до D4 и далее с переходом на вентральную ось и подъемом по ней до в 2 Поэтому ПЭТ-проработка земляных зон может быть очень важна по мере накопления личной истории человека и увеличения его возраста жизни. Среди всех представленных DSV зон земляной конституции корневой или основной запитывающей флюэд зоны являются для флюида восходящего потока зона D4, для флюида нисходящего потока зона V2. Это означает, что если мы работаем на растущей Луне включительно до 13 дня, то запитывание всех земляных зон DSV следует производить на нижнюю корневую зону D4. Предварительно надо будет сделать практику фазы 1 для активации потоков жизненной силы. При работе в полнолунии и на убывающей Луне следует запитывать все земляные зоны DSV на верхнюю корневую зону V2 для их центрирования. Схема расположения зон DSV ДСВ земляной первоэлементной конституции на теле человека представлена на рисунке 52. Рисунок 52. Схема расположения на теле человека зон ДСВ, имеющих первоэлементную конституцию Земля. Однако я часто наблюдаю склонность к избыточному накоплению первого элемента Земля и избыточной активности зон ДСВ данной конституции. Проявляться такое состояние может не только формированием кругов кармы, но также избыточным действием зоны В3. Поясню чуть подробнее последний пункт. Зона В3, как вы заметили, не включена ни в одну из конституционных конституциональных первоэлементных подгрупп. Так произошло потому, что зона В3 не обладает своими конституциональными первоэлементными качествами. Фактически, зона В3 является дыркой от бублика, неким рупором, с которым изображают пожарных в старых фильмах, или режиссера, через который тот истошно кричит что-то своим подчиненным. То есть зона v 3 перемешивает внутри себя и пропускает через себя, усиливая флюэт из других зон DSV, изливает его во внешний мир, на других людей с целью взаимодействия с ними и влияния на них, либо формируя ситуационные ряды. Мы можем легко определить флюэд, каких зон DSV захватывает и пропускает через себя наружу зона V3. Для этого необходимо закрыть V-вилкой зону V3 вентрально под мечевидным отростком. При таком закрытии этой зоны через пару секунд ее начинает пучить от избыточного флюида внутри и проявляется флюидическое напряжение в путях поступления флюида от других зон V3, а также в самих этих зонах. Чаще всего V3 используют для работы флюэд окружающих ее зон DSV, как показано на рисунке 53. Рисунок 53. Схема окружения V3 другими зонами разных первоэлементных конституций. Нормальный режим работы зоны В3 по захвату и пропусканию флюэда называется кольцо силы, когда зона В3 берет и пропускает через себя флюэт всех окружающих ее зон, равномерно перемешивая его и не допуская преобладания каких-либо одних или одной из зон в DSV в формировании потока действия, направленного вперед вовне тела куда, я уже говорил ранее. После закрытия В3 рукой своей вилкой вы ощутите сам бублик вокруг его дырки, флюидическое кольцо вокруг В3. Причем иногда размеры этого кольца по бокам могут выходить за пределы тела, и это нормально. Если вы не ощущаете, откуда зона В3 запитывается флюэдом в осуществлении своей стратегии действия, просто поменяйте правую руку своей вилкой на левую, и тогда раздражающее действие на тело пациента от ваших манипуляций усилится. Соответственно, сопротивление флюэда в зонах DSV пациента также усилится, и вам будет легче определить существующую картину распределения флюэда. В своей работе с пациентами я часто, бывало что и всегда, наблюдал такую картину. Зона V3 запитывалась флюэдом преимущественно от зон, имеющих земляную первоэлементную конституцию, а именно от V2, D2 нижней, D3 и D4. А иногда зона V3 и вовсе работала исключительно на захват и выведение флюэда зоны V2. Подобные случаи характеризовались ригидными, жесткими жизненными установками у пациентов, полным отсутствием гибкости и адаптивности. Причем эта жесткость распространялась не только на правилах, И принципы жизни, которые усиленно навязывались другим людям, особенно близкому кругу, но и на физическое тело. Миофасция таких пациентов обычно напряжена: суставы скрипят, руки-крюки, шея и голова не поворачиваются, сосуды склерозированы, артериальное давление высокое. Вот типичная ситуация, которая всегда будет соответствовать работе зоны V3 исключительно на земляном флюэде V2. Знаете закономерности работы зоны V3? Вы можете просто закрыть ее вы вилкой посмотреть, откуда зона V3 берет флюид и понять все про этого человека, даже такое, что что он сам про себя не знает, а скорее всего вытеснил в тень. Я описал типичный вариант работы зоны В3 на земляном флюэде зоны В2. Но на практике я часто наблюдал комбинации, скажем, зона В3 берет и пропускает через себя флюэт Д2 нижняя, Д2 и С3. Что мы можем сказать про такого человека? А то, что он в своем действии руководствуется флюэдом обиды, несправедливости и мнением, значимых для него людей. Зная характеристики зон DSV, вы таким образом сможете легко определить истинные мотивации личности. Работая с обычным человеком, я практически не стал, сталкивался с кольцом силы при диагностике на V3. Встречался только с типичными акцентуациями, преобладаниями по земляным зонам или с комбинациями, пример которых я привел. Описываю особенности работы V3 именно в разделе про зоны DSV, потому что флюет земляных зон я чаще всего находил при диагностике зоны V3. А когда вы будете находить подобные нарушения, то следует помнить, что это не проблемы зоны V3, а проблемы перечисленных земляных зон по избытку негативного флюида. Как только вы столкнетесь с подобной ситуацией, нужно задуматься над изменением земляных качеств, зон DSV по принципу их центрирования на водные зоны. Можно привести аналогии образов. При избытке земли будут в избытке такие качества, как сухость и жесткость. Что мы делаем в своем саду, когда земля сухая и жесткая? Правильно, поливаем ее водой. Я пробовал центрировать в таких ситуациях земляные зоны на V4 или на умеренность. Привод воды по V4 мне показался сильнее, и я рекомендую центрировать земляные зоны на V4. Мы можем делать подобную практику в любой день, но эффективнее всего она работает на восходящей луне, особенно в пятые-шестые дни, когда активность V4 на восходящем потоке максимальна. Такая практика изменит качество зон земляной подгруппы, что, несомненно, найдет отражение в изменении качеств их работы. Вы станете мягче, жить станет значительно легче. Уйдет или нивелирует избыток и жесткость. К сожалению, это не навсегда, потому что мы любим нарабатывать избыточный земляной контент, и тогда необходимо выборочно делать трансформирующую работу практиками фазы 3. И в завершении следует список зон, имеющих первоэлементную конституцию вода. В4, Умеренность, С3 и зона С1. Водные зоны являются ключевыми для поступления в тело флюидического ресурса, необходимого для поддержания здоровья в целом на должном уровне, регенерации тканей физического тела, способности тела переносить нагрузки и тяготы жизни. Водные зоны также отвечают за поддержание качественной работы нашего мозга, особенно его лобных долей, и таких функций, как анализ, синтез, логическое мышление, интеллект в целом. Рисунок 54. Схема расположения зон водной первоэлементной конституции водные зоны живота работают как единое целое и обладают некими качествами триединства. Первое. Зона V4 запитывается флюедом из канала рода пуповины и наполняет флюидический водный резервуар, зону умеренность. Второе. Зона с 3 запитывается флюедом из социума, его метамоделей и вследствие наших отношений с другими людьми, и также наполняет флюидический водный резервуар, зону умеренность. Третье. Зона умеренность запитывается из зон В4 и С3 и тратит накопленный флюент в моменты пиковых физических или умственных нагрузок, либо в моменты недостаточного поступления флюида по В4 и С3. Зона С1 имеет некие надсистемные водные качества, которые отвечают за должную работоспособность и качество здоровья всех внутренних висцеральных органов. Также зона С1 имеет связь со сновидениями, и в этой связи она может объединяться с каналом рода В4. Зоны водной первоэлементной конституции объединяются стратегией под названием здоровья. Поэтому мы можем работать ПЭТ с водными зонами, закономерно улучшая качество стратегии здоровья. Где мы регулярно находим проблемы в стратегии здоровья? Я могу выделить три основные причины. Первое. Первая причина связана с недостаточным поступлением флюэда водных качеств по каналу рода в зону В4. Такие нарушения могут быть вызваны насадами из сновидений, либо проблемными родственниками в роду по женской линии. Второе. Вторая причина часто имеет последствия детской травмы С3, и человек не может черпать флюэд социальных взаимодействий. Третья. третья причина связана с избыточной отдачей флюэда из умеренности так называемые неравновесные отношения симптомы мать тереза или чипд спасатели неравновесные отношения вампирские отношения как правило в быту включают родственника ребенка или родителя иногда животное редко что-то иное применение пэт на зонах водной конституции можно делать по нескольким протоколам следует помнить что основной запитывающей зоной при общей настройке зон будут на растущей луне зона умеренность на убывающей луне зона с1 это означает означает, что если мы работаем на растущей луне, включительно до 13 дня, то запитывание всех водных зон DSV следует производить на нижнюю корневую зону умеренность. Предварительно надо будет сделать практику фаза 1 для активации потоков жизненной силы. При работе в полнолуние и на убывающей луне следует запитывать все водные зоны DSV на верхнюю корневую зону S1 для их центрирования. Предварительно стоит сделать практику полнолуния либо проработки на нисходящем потоке зоны V1. Следующая группа протоколов ПЭТ на зонах водной конституции. Может быть связана с лечением внутренних органов и комбинацией с органными пэт. Делается это в следующем порядке. Первое. Предварительно пролечивается проблемный внутренний орган органными пэт. Второе. Затем этот проблемный внутренний орган запитывается флюидически на S1 вне зависимости от текущей фазы Луны, так как зона S1 является неким висцеральным интегратором. Запитывать висцеральные структуры на V4 или умеренность на растущей Луне я не вижу смысла, так как не видел от этой процедуры особого результата. Практикум 8. Протоколы управления психосоматикой. Термин «психосоматика» используется давно и активно, особенно в последнее время, и только лениво его не употребляет. Поэтому этот термин реально набило скомину специалистам. Даже в какой-то степени девальвировался из-за частого и порой неуместного применения. Но других вариантов названия процессов, которые связывают психику и состояние сомы, к сожалению, пока нет. Поэтому я решил остановиться на текущем рабочем названии практикума и даже создал сезон очных встреч аналогичного названия. Также несколько лет существует весьма востребованный онлайн-курс со схожим названием «Практическая психосоматика», но иного, более классического содержания в рамках биологического центрирования. Здесь же я буду давать практики глубинного действия, которые ориентированы не только на взаимодействие с нашими древними архетипами, но также на диалог и последующую интеграцию с нашей тенью. Это термин К. Юнга. Он его впервые предложил и исследовал феномены взаимодействия. Однако в настоящем практикуме, кроме термина «тень», вы ничего из Юнга и близко не увидите, так как сами практики оригинальные и были созданы мною за два года предшествующих написанию этих строк. Впервые на людях практики управления психосоматикой я показал в Москве, на встрече с коллегами в своей творческой мастерской глубокой осенью 2023 года. Практики имели феноменальный успех, а сама тема сразу стала культовой и дала старт новому направлению самооздоровления и личностной трансформации, а также работе с клиентами, имеющими разнообразный спектр психосоматических проблем. Все это вдохновило меня на написание данной главы и изменение рабочего названия самой книги на текущее. Практикум достаточно объемный и сложный, но я решил не дробить его на части, чтобы вы не пытались осваивать эту тему отдельными частями в отрыве одной от другой. Допускаю, что некоторые моменты могут быть сложны для восприятия, поэтому я постарался обозначить опорные точки в таком весьма сложном процессе перевода образов знания в слова, чтобы вы могли уверенно пройти по ним через диалог к интеграции со своей тенью. Этот процесс даст вам небывалый ресурс жизненной силы и уберет из тела и ума многолетние напряжения, которые отъедают большую часть нашей благополучной жизни. Три проблемы нашего телесного подсознания. Практически все проблемы нашей психосоматики, смотрите на рассматриваемый предмет нашей беседы шире, сюда следует добавить проблемы отношений и жизнеустройства в целом. По их причинности можно сгруппировать в три подгруппы. Первая — Сепарация. Расщепление целого на части. Ей подвержены в большей степени зоны С-канала. Имеется в виду левого канала зон DSV, особенно зона С4. Сепарация осуществляется между реальностью и тем, как мы ее себе представляем. Феномен гороскопа. Второе. Тригерение на бинарные качества, подвержены в большей степени зоны центрального В-канала. Особенно это касается В2. Под бинарными качествами подразумеваются пары противоположных признаков. Третье. Удержание внутренней ущербности, подвержены в большей степени зоны правого Д-канала, особенно Д2 нижняя и Д4. Теперь рассмотрим эти позиции несколько подробнее. Сепарация есть неизбежный процесс функционирования нашего ума. Я бы сказал больше. Это один из способов жизнеустройства человека в целом. Основная цель Или смысл существования сепарации осуществить взаимодействие с внешним миром таким образом, чтобы это взаимодействие оставило в нас самые благоприятные впечатления? Если мы перейдем на язык биохимии, то найдем аналог благоприятных либо неблагоприятных впечатлений от взаимодействия с нашим миром. Допамин рождает приятное ощущение в теле, расслабленность ума. В свою очередь, адреналин дает неприятное ощущение в теле, взбудораженность ума, что свидетельствует о переживаемом стрессе. Это очень упрощенная модель, но она реально рабочая. И благодаря ей можно объяснить, что любой человек в здрав уме пытается достичь зоны комфорта, допамин, и остаться в этой зоне комфорта как можно дольше, всеми силами избегать адреналина и не попадать в зону стресса. В принципе, это нормальная для любого человека ситуация, когда он избегает стресса и различных угроз для своей жизни, старается свои действия планировать наилучшим для достижения данной цели образом. Хотя я часто встречаю так называемых адреналиновых наркоманов, которым необходимо взбодриться, особенно пребывая в отношениях с конгруентным партнером. Подобные зависимости не лечатся и не корректируются, их удел – пожизненные созависимые от отношения с закономерным финалом в виде эмоционального выгорания отшельника и сопутствующей клиникой. Поэтому я не буду в своей книге рассматривать эту безнадегу. Осмотревшись вокруг, вы найдете массу таких примеров среди своих знакомых, родственников или клиентов. Меня в большей степени интересовали механизмы формирования некой избыточности по зоне s 4 в плане придумывания несуществующих рисков и опасностей для личной зоны комфорта, а также убеждения в этом себя и окружающих людей. В нормальной ситуации, которая обусловлена биологическими факторами, любая женщина предвидит опасности для своей зоны комфорта и своего жизнеустройства примерно на два года вперед. По всей видимости, этот период предвидения обусловлен сроками беременности и развитием младенца после родов до такого состояния, когда у него появится часть зубов. Ребенок начнет ходить и будет иметь возможность принимать дополнительную пищу, а не только материнское молоко. В сумме получается примерно два года. Именно в этот период времени женщина максимально уязвима для внешних неблагоприятных факторов. Вот природа и позаботилась о том, чтобы женщина могла своей зоной С4 наперед, обычно интуитивно, определить возможные риски для себя и своего потомства. У мужчин подобные механизмы не работают, и обычно мужчины соображают либо сразу перед возникновением опасности, наиболее чувствительные из них, либо уже после того, как эта опасность стала реальной и, в принципе, уже поздно что-либо предвидеть. Но и у женщин, в значительно большей степени, и у мужчин существуют приобретенные травматические по своей сути механизмы работы С4, когда они видят угрозу безопасности жизнедеятельности там, где ее реально нет, и далее формируют на этой основе убеждения в зоне В2, которые затем становятся основой моей правдой жизни, И обуславливают действия с последствиями не всегда благоприятными Происходит эдакая системная ошибка, где неправильно введенные на входе системы данные дают ошибочный результат на выходе Причины подобной избыточности для s 4 где она везде видит опасность, находятся достаточно глубоко Прежде всего это связано с архетипом изгнания, которому не одна тысяча лет В древнем мире не существовало наказания за тяжкие проступки страшнее, чем изгнание из общины, деревни, племени, страны, за пределы крепостной стены, в пустыню без воды и еды Это означало медленную и мучительную смерть И не было страха сильнее, чем остаться одному без соплеменников, еды, воды и крова над головой. Современный человек сохранил на генетическом уровне память об изгнании, полном лишении зоны комфорта и безопасных условий для жизни. Это есть социально обусловленный фактор, но есть еще и фактор сугубо биологический. Этот фактор – процесс родов. Для человека с биологической точки зрения роды – это изгнание из рая. Только представьте себе, новорожденному младенцу, который до этого пребывал в полной нервании в утробе матери, надо теперь самому дышать, сосать грудь, переваривать съеденное, выделять мочу и опорожнять кишечник, осуществлять терморегуляцию и много чего еще. А ведь до родов все это делала за него его мать. Стресс-то какой. Этот фактор я называю первое изгнание, и он теснейшим образом связан с матерью. Он обуславливает дуализм чувств в ней у ребенка до самой ее смерти. Это одновременно любовь и страх, что изгнание снова повторится. Любое недовольство, либо эмоциональная холодность матери будет трактоваться зонами С3-С4 как прелюдия к новому изгнанию. И только смерть матери со временем может избавить ребенка от этого влияния первое изгнание и ослабить избыточность S4 данной тематики. Таким образом, любой человек имеет в своем бэкграунде два пункта, которые будут неизбежно вызывать скатывание зоны S4 к расщеплению реальности. Зона S4 будет везде и во всем видеть угрозу изгнания, даже при малейшем на то намеке. Жить все время в таком стрессе невозможно. Избыточность по S4 может вытесняться в тень и компенсироваться полным пофигизмом уже к реальным опасностям. Что еще хуже, военные действия последних лет в полной мере наглядно демонстрируют функционирование данного механизма У людей. На голову могут сыпаться бомбы или осколки ракет, а человек будет всеми силами держаться за свое жилье, тепленький горшок и картошку, посаженную в огороде, вместо того, чтобы собрать вещи еще за пару лет до всего этого ужаса и уехать в безопасное место. Расщепление в большей степени характерно для зон левого канала и корневой зоны, для такого расщепления следует считать зону С4. Рисунок 55. Зона С4 есть корневая коммуникативная зона при расщеплении. С годами сепарация будет неизбежно увеличивать напряжение. Чем дальше расщепленные объекты отдаляются, Один от другого, от ранее единого и целого, тем сильнее будет напряжение. Рисунок 56. Схема формирования кризиса в жизни вследствие накопления сепарационных напряжений в теле и уме. Это будет сначала флюидическое напряжение, а потом неизбежно напряжение физическое, в виде избыточного тонуса гладких мышц внутренних органов и артерий, протоков, сфинктеров, затем скелетной мускулатуры, связок суставов, повышение внутрикостного напряжения. Чем старше становится человек, тем более он напряжен вследствие личной истории расщепления. И кризис середины жизни как раз является следствием накопления такого напряжения. Человек более не может жить в том же формате, что ранее. Тот, кто изменится и адаптируется, прекратит сепарацию, будет реально воспринимать жизнь, уберет это напряжение, начнет в конце концов жить свою жизнь, а не жизнь, навеянную избыточной активностью S4. Тому природа дает шанс жить далее. Кто не способен на подобный апгрейд, того ждет кончина от всех известных болезней века. Еще раз хочу уточнить, что именно я подразумеваю под сепарацией, разделением в работе коммуникативных S-зон левого канала. Это так называемый синдром гороскопа. Вспомните, как именно вы ранее читали, а может некоторые и сейчас читают, Гороскопы. Наверное, это происходило примерно так. Приятные моменты, вызывающие допаминовые реакции в теле и уверенность в завтрашнем дне, вы сразу примеряли на себя. А негативные моменты, вы не задумываясь, ну нафиг, это не про меня, отметали. Точно так же по принципам сепарации происходит выбор суженного-ряженого. Позитивные моменты принимаются, высокий и красивый. А то, что он, к примеру, злоупотребляет спиртным и лежит на диване большую часть дня, так это не страшно. Он бросит пить, полюбив меня, и пойдет на работу. Когда мужчина выбирает спутницу жизни, сепарация встречается редко так как мужчина вообще не думает, когда выбирает. Он обычно смотрит и желает. Сепарация приходит позже, когда он понимает, что живет в аду и сбежать некуда. Сепарация есть избирательное восприятие информации из целого объема. Проблемы такого расщепления могут быть при избыточных акцентах как на опасностях, женский тип сепарации, так и на приятностях, где опасности полностью игнорируются, типа на море по колено, обычно мужской тип сепарации. Оба типа приводят к напряжениям, проблемам здоровья и жизнеустройства. Прием коммуникативного флюэда. Вот механика работы с DSV левого канала, где каждой зоне отведен свой коммуникативный уровень, и расщепление реальности также возможно на любом уровне восприятия. Оказалось, что существует система обратной связи в регуляции работы зон DSV левого канала с зонами DSV правого канала. Левые зоны знают, что и в какой степени им расщеплять. И это, как оказалось, зависит от степени ущербности зон DSV правого канала. В свою очередь, степень ущербности зон правого канала постоянно растет вследствие расщепления контента зонами левого канала. Получается, что-то вроде замкнутого круга. Рисунок 57. Схема коммуникаций зон DSV левого канала. Сделаем небольшое резюме по вышесказанному. Левый канал зон DSV есть канал коммуникации с внешним миром, а сами пути коммуникации можно представить в виде таблицы, где каждая зона выполняет свою задачу. С1. Коммуникации через наведение с хозяином местности. С2. Питание флюидом потребления, допаминовая стимуляция, игромания, наркомания. С3. Питание флюэдом социальных коммуникаций. С4. Зоны комфорта, мониторинг безопасности организма. С5. Комфорт и питание флюидом отношений в семейной паре, ощущение приятного телесного контакта. Примечание: В основе нормального качества коммуникации лежит достижение допоминового комфорта и всяческое избегание адреналиновых стрессовых состояний. Способы устранения сепарации. Устранить сепарацию через борьбу с ней невозможно. Попытки избавиться от сепарации только все усугубят. Это как драконы сказки. Голову отрубили, взамен две выросла. Есть только один путь устранения сепарации. Объединиться с ней. Сделать это возможно в несколько этапов. Первый этап подразумевает, что вы признаете наличие сепарации, а не делаете одолжение кому бы то ни было в попытках все исправить. Второй этап направлен на установление уже более конкретных признаков сепарации, что-то вроде адрес, ФИО, номер телефона. Если первый этап требует от вас честности по отношению к себе и решимости что-либо изменить в своей жизни, то второй этап требует специальных практик. Тут важно себе уяснить, что все сепарационные процессы в мире фрактальны, подобны по своей сути, где в малом есть большое, а в большом есть малое. Что-то вроде стекла с голограммой. Отломили от целого кусочек, а там вся голограмма видна также. На мой взгляд, базовый процесс расщепления во Вселенной есть процесс расщепления видимого света на радугу. В этом даже есть некие библейские мотивы. Нам это будет как раз на руку. Чем глубже в архитект... Тип, тем сильнее эффекты от практики. Предлагаемой именной практике работы с расщеплениями зон DSV нам будет необходимо объединить три процесса вместе и удерживать их необходимое время. Обычно это удержание не занимает более 10 секунд. Но бывает, что такая концентрация вызывает сложности, так что вам надо будет тренироваться. Результаты такой практики с лихвой окупят ваши старания. Вот что надо будет сделать. Первое. Перцептивно нагрузить проблемную зону левого канала. Обычно S4, поэтому начните с нее. Как только вы почувствовали тревогу, сердцебиение, суетливые мысли, беспокойство – все это показания к практике. Либо нашли актуальность зоны иным путем. Флюидически нагруженный объем С4 может выходить наружу, слева, за пределы тела, в зону редукции. Нагружайте перцептивно все до барьера, что обеспечит большую эффективность практики. Второе. Определить цвет, на котором вязнет наше внимание. Вязкий цвет определяем по таблице. Ниже расскажу, как ее изготовить. Третье. Объединить вместе ощущение перцептивной нагрузки зоны и наблюдать за выбранным цветом. Необходимо. Уделить все свое внимание наблюдению за цветом и ощущению флюидического объема зоны. За цветом можно наблюдать виртуально, путем ментастики. Более сложный вариант практики. Удерживаем достигнутое состояние до появления терапевтических феноменов, которые наступают в течение 6-10 секунд. Если они не возникают, значит вы недостаточно загрузили зону флюедом, не полностью наполнили весь объем, включая зону редукции, или распылили свой вектор внимания при наблюдении за цветом, или сам цвет был выбран неверно. На деле же сепарация может исчезнуть моментально. Даже не придется ждать, 10 секунд, если вы максимум вашему внимания приложите к описываемым процессам. Но, как правило, человек слаб, и его концентрация внимания мерцает, поэтому совпадение процессов возможно не с первой попытки флюидической нагрузки и наблюдения цвета. Для практики работы с цветами можно использовать таблицу, где кружки расположены в порядке чередования цветов радуги от верхнего левого угла слайда к правому нижнему углу, как показано на рисунке 58. Рисунок 58. Схема расположения цветовых кружков на слайде. На практике оказалось, что именно такая комбинация работает наилучшим образом. Понятно, что для своей работы вы сделаете кружки реальных цветов. После перцептивной нагрузки зоны, чаще всего мы работаем с S4 и зоной редукции, следует водить глазами по цветовым кружкам от красного к фиолетовому и обратно. Обращаем внимание на вязкость в глазах и некое залипание взгляда на конкретном кружке. Также я обратил внимание, что залипший цвет пытается влиться в глаза, а само лицо как бы пытается погрузиться в этот цвет. Все это субъективные ощущения, но они сразу исчезают после возникновения релиза. Когда исчезает вязкость цвета, то сразу происходит некое отдаление этого цветового кружка от лица и глаз. Взгляд легко скользит по тем цветовым кружкам, которые уже вызвали релиз при их непрерывном наблюдении ранее, и может вязнуть на других цветовых кружках. Чаще всего вязкость появляется на оранжевом и желтом кружках, хотя мне встречались ситуации, когда вязкость последовательно переходила по всем цветовым кружкам от красного к фиолетовому. Если вам будет сложно сразу найти вязкость того или иного цветового кружка, вы можете пристально наблюдать их последовательным протоколом от красного к фиолетовому, и где-нибудь релиз обязательно произойдет. Не забывайте только про одномоментную флюидическую нагрузку зоны. Это основное условие эффективности практики. Флюидическая нагрузка зоны и одномоментное пристальное наблюдение вязкого цветового кружка. В какой-то момент времени вы поймете, что можете работать без слайда с цветовыми кружками, а сами цвета представлять на внутреннем экране своего воображения. В таком случае вам может показаться удобным и логичным помещать воображаемый вязкий цвет в перцептивно нагруженную зону ДСВ левого канала и даже в зону редукции, в сам барьер флюидических ощущений. К моему величайшему удивлению оказалось, что подобная практика помещения вязкого цвета во флюидически нагруженный барьер работает мощно и вызывает быстрые и яркие релизы. Вы можете начать практиковать классическим способом. Стараться специально перейти на визуальное представление цветов я бы не советовал. Лучше, когда это приходит само со временем. У кого-то позже, у кого-то раньше. Все люди разные и особо огорчаться по этому поводу вовсе не стоит. Также я провел эксперименты с определением вязкости названий цветов без визуального созерцания самого цвета. Я использовал текстовую таблицу с следующего содержания. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Сначала я опробовал эту таблицу названий цветов на вязкость сам, специально активируя свою зону S4 воображаемой тревожностью, а затем стал предлагать ее своим клиентам на консультациях. Некоторым людям эта практика давалась на удивление легко, а некоторым сложнее. По всей видимости, сказывалось доминирование того или иного канала восприятия реальности, репрезентативного канала. Все же цвет мы воспринимаем непосредственно, а название цвета нам необходимо дополнительно прогонять через нейроны смысловых полей левого полушария. Фактически, мы имеем три варианта исполнения практики работы с расщеплениями зон левого канала через работу со стандартными цветами светового спектра. Первое. Поиск вязкого цвета на слайде и фиксация на нем. Второе. Поиск вязкого цвета на визуальном экране, фрейме. Третье. Поиск вязкого названия цвета в текстовой таблице. Все три техники дают результат в виде релиза, Освобождение пролечиваемой зоны, убирают суперпозицию зоны и нивелируют сепарацию ее содержимого. Реальные эффекты наблюдались в виде замедления мыслей, уменьшения суеты и беспокойства, стабилизации вегетативных реакций, а также нормализации негативных клинических проявлений в виде сердцебиения, сосудистых и висцеральных спазмов, изжоги, боли в желудке и прочих прелестей зон DSV левого канала. Кому-то из вас понравится работать с цветовыми слайдами. У кого-то сразу включатся визуальные цветовые образы, а некоторые с удовольствием будут практиковать названия цветов из текстовой таблицы. Людей с визуальным репрезентативным доминированием больше по статистике, поэтому большинство из вас все же выберет и будет использовать первый вариант практики с цветовыми слайдами. Повторю еще раз, это не значит, что кто-то из вас хуже или лучше. Просто у нас разные преобладания в каналах восприятия реальности. Общей является только тенденция к сепарации реальности. Вот с этим мы и будем работать. Также я провел эксперименты с цветами при дисфункциях зон центрального и правого канала. Оказалось, что эту практику можно использовать при работе с любой зоной DSV, так как все они могут страдать расщеплением, особенно зоны V4 и V2 центрального канала. Но все же практика работы с вязкими цветами прижилась при работе с зонами DSV левого коммуникативного канала. По всей видимости, расщепление реальности есть облигатное, характерное свойство зон именно левого канала. А для зон DSV центрального и правого канала за несколько лет изысканий, размышлений и экспериментов, предшествующих написанию этой книги, я Я разработал другие, принципиально новые практики, которые учитывают качество триггерения и ущербности названных зон, о чем мы поговорим в следующем разделе. Триггерение зон центрального канала. Прежде всего, давайте уясним, что такое бинары. Под бинарами я понимаю устойчивые пары признаков с диаметрально противоположными качествами. Это могут быть физические признаки, черное-белое, холодное-горячее, природные явления, день-ночь, зима-лето, либо свойства натуры человека, а также его поведенческие качества, честный-лживый, склонный к порядку, склонный к беспорядку. Следует помнить, что есть объективно воспринимаемые бинары Например, черное-белое, а также субъективно воспринимаемые бинары Например, хорошее-плохое Эта субъективность восприятия возникает как следствие сепарации реальности Существует устойчивая связь между зоной S4 Корневая сепарационная зона левого канала И зоной V2 центрального канала Которую я обозначаю как корневую зону для триггерения по бинарным признакам Прошивка зоны V2 субъективной правильностью либо неправильностью происходит с раннего дела расщепленным флюидическим контентом зоны С4. Что есть правильное в нашей натуре с точки зрения моей правды жизни зоны В2, а то, что не приведет к изгнанию по С4 и позволит находиться в зоне комфорта. Это очень глубокая прошивка, поэтому переубедить человека в его правде жизни невозможно. Таким образом, формируется качество натуры человека, где на генетическую предопределенность накладываются коммуникативные качества его окружения. Фенотип накладывается на генотип, социальное накладывается на биологические. И вот мы имеем человека с характерными для его развития качествами натуры. Любое качество человеческой натуры всегда будет иметь свою противоположность, и эта противоположность как раз и образует бинар с проявленным качеством натуры данного человека. На эту противоположность как раз и триггерит. В силу расщепления флюэда зонами DSV, на мой взгляд это есть основное качество грехопадения человека, бинары не могут существовать вместе одновременно в зоне V2. Тут важно понять, что противоположное качество то есть, но его наличие не признается, так как для зоны склонной к расщеплению противоположность естественно признание целостности качеств. Поэтому противоположной натуре человека качество вытесняется в тень, в подсознание или проецируется на внешние объекты, часто на других людей. Локализация тени, по моим наблюдениям, есть зоны правого канала ущербности, но об этом мы поговорим чуть позже. Все эти вытесненные противоположные натуре качества и есть механизмы формирования расизма, нацизма, антисемитизма и прочих измов по отношению к тем, кто не похож на нас, а также негативного, уже ставшего фольклором отношения к теще или к невестке, Если случился беспорядок, какой в доме, то всегда невестка виновата. По принципу гороскопа все негативные качества бинара могут быть только у других людей, но только не у меня родного. Как только человек сталкивается с признаком противоположного, его сразу начинает триггерить. Суть этого триггерения есть некое короткое замыкание, адреналиновая реакция в зонах DSV центрального канала, прежде всего в зонах V2, отшельники, V4 и V3. Через зону V3, играющую роль рупора недовольства, вся желчь триггерения выплескивается наружу, на объект является внешним раздражителем этого процесса. Триггерение В2 включает эмоции и адреналин зон отшельника и В4, таким образом обесточивая их, так как сам процесс происходит автоматически и не поддается осмыслению. Рисунок 59. Схема и характеристики основных зон триггерения. Обычный человек не может контролировать процесс триггерения и управлять им. Даже практик наблюдения за своими реакциями оказывается недостаточно. Все происходит автоматически и молниеносно. Мы можем отследить уже готовый результат триггерения в виде адреналиновой реакции, мыслей, слов и действий. Бороться с триггером бесполезно. Это только усилит негативные тенденции триггерения. Единственный способ объединиться с расщепленным признаком. Для этого необходимо приложить много усилий и хорошенько поработать над собой. Я прошел достаточно сложный путь к пониманию процессов перегирения и работе над устранением данного явления. Скажу честно, было нелегко, но если ты видишь, куда необходимо двигаться и делаешь регулярные усилия в этом направлении, то результат обязательно будет. Результатом моих изысканий явились простые в исполнении, но на удивление эффективные практики, о которых я вам постараюсь доступно рассказать. Человеческую натуру, как оказалось, возможно изменить через переобучение. Я не скажу, что для этого потребуются какие-то титанические усилия. Вовсе нет. Нужны только мотивация и регулярные практики, которые становятся новой натурой и вовсе не тяготят you Нейтрализация бинаров. Избавление от триггерения или нейтрализацию бинаров возможно осуществить следующими практиками. Переносом вектора внимания на выбранный базовый бинар, нейтрализацией триггера через согласие, трансформирующей работы над зоной центрального канала на нисходящем потоке силы. Трансформирующую работу на нисходящем потоке силы я подробно описал в предыдущих разделах. Это очень эффективные практики, но делать их можно только в плановом порядке, в соответствии с лунным календарем. Этот факт ограничивает применение практик нисходящего потока для работы с актуальным Тригерением, когда нейтрализацию бинара необходимо произвести здесь и сейчас. На деле же, практики работы с нисходящим потоком хорошо применять в тех ситуациях, когда вы уже знаете свои слабые места и работаете с ними целенаправленно в определенные даты лунного календаря. Хотя у меня случались ситуации чудесного совпадения времени визита клиента с актуальной заявкой и датой лунного календаря. Но это скорее исключение, чем правило. Поэтому помним, работу на нисходящем потоке жизненной силы делаем в плановом порядке на тех зонах, которые нуждаются в трансформации, и мы уже заранее знаем об этом. В реальных ситуациях необходимо сразу и быстро погасить влияние триггерения. Для этих целей хорошо подходят два первых пункта из нашего списка практик: нейтрализация триггера через согласие и работа через базовые бинары. Как я уже говорил ранее, суть любого триггерения есть предшествующая сепарация на то, что я принимаю, то с чем согласен, и на то, что я категорически не принимаю, то с чем я не согласен. Сам процесс сепарации на бинары происходит не сегодня, а на протяжении всей предшествующей жизни, чуть ли не с внутриутробного периода. С учетом пластичности мозга и его возможностей создавать новые нейрональные цепочки, мы смело можем утверждать, что формирование основного количества бинаров происходит с рождения до 17 лет. Все, что заложено в мозги человека извне в этот возрастной период, остается там навсегда и обуславливает базовые основы моей правды жизни. Процесс триггерения закономерно пойдет по пути несогласия. Набор позиций несогласия уже сформирован в виде бинаров, так что все те качества натуры и признаки окружающих предметов, которые вызывают реакцию несогласия, либо спроецированы вовне субъекта, либо вытеснены в тень. Таким образом, получается, что что если у конкретного человека ярко выражено какое-либо качество его натуры, то этого же человека гарантированно триггерит от противоположного бинара. Например, такое качество, как склонность наводить везде порядок, триггерит от беспорядка. Примату тригерит от лести. Для того, чтобы погасить реакцию триггериния, можно перевести раздражающий признак из категории несогласия в категорию согласия. Таким образом схлопнется растяжка сепарации признаков и выделится энергия жизненной силы, которая тратилась ранее на поддержание этой сепарации и удержание признака объекта из категории несогласия в тени также уменьшится сила проекции качеств натуры из категории несогласия на других людей и им станет значительно легче с вами общаться при этом человек лишенный такой проекции сразу станет восприниматься другим и это следует помнить если вы начнете регулярно переводить качество натуры или любые иные признаки и понятия из категории несогласия в категорию согласия то уже очень скоро с удивлением обнаружите что вам стало значительно легче жить это касается прежде всего бытовых семейных коммуникаций а также всего входящего информационного потока кроме того вы сразу Чувствуете приток жизненных сил и энергии, так как вам не надо будет ее тратить на удержание триггеров в категории несогласия. Практика согласия применима к любой зоне DSV, особенно к зонам v оси, а лучше всего к зоне в 2 Делать эту практику следует сразу, как только началось триггерение. Вернее, появились его первые признаки, которые характеризуются внутренним напряжением в районе грудной диафрагмы и нестерпимым желанием встрять в диалог со своим мнением по текущей ситуации, вызвавшей триггерение. Чем раньше вы начнете делать практику, тем лучше. Хотя даже если вы уже выдали свое правильное мнение через рупор недовольства в 3 еще не поздно осознать произошедшее и провести практику согласия. Лучше, конечно, поймать этот момент триггерения на той фазе когда в ваших мыслях только появилось желание высказаться по моменту несогласия и сразу начать практику согласия не доводя процесс триггерения до включения других зон в оси кроме зоны в2 которая реагирует первой и моментально чтобы уверенно работать с клиентами следует прежде освоить практику на себе родном нагрузите перцептивно зону в2 доступным способом проще всего просто постучать по грудине кончиками указательного и третьего пальцев левой руки левая рука дает более раздражающее действие в этой зоне чем правая одновременно с перцептивной Нагрузкой зоны скажите вслух фразу Я с этим согласен. Можно повторить практику один-два раза, а если появятся новые мысли, то можно провести практику согласия с фразой и с этим я тоже согласен. В этом есть что-то библейское, хотя при создании практики согласия я не вдохновлялся библейскими принципами. Это стало понятно мне позже, когда я увидел результаты работы. Меня всегда продолжает удивлять скорость наступления релиза при проведении практики согласия. Мало того, что в мыслях как бы образуется пустота, а негативные эмоции сразу вянут, так и тело сразу реагирует расслаблением миофасция особенно плеч, шеи, затылка и лица, диафрагма также освобождается. Небольшое резюме по гашению процесса триггерения практикой согласия. Первое. Начинайте практику как можно раньше, до включения рупора недовольства, раздачи ценных советов и беспощадной критики. Второе. Даже если вы уже включились в реакцию недовольства и по телу пошли адреналиновые реакции, даже тогда еще не поздно провести практику согласия. Лучше позже, чем никогда. Третье. Используйте для практики согласия зону v 2 корневую зону для процесса триггерения. Четвертое. Перцептивную нагрузку зоны v 2 можно заменить легким постукиванием по грудине кончиками пальцев левой руки. Лучше всего, если вы найдете болезненную точку на грудине и будете постукивать пальцами именно по ней. Пятое. Одновременно с постукиванием по грудине говорите вслух «я с этим согласен». Фразу можно говорить на любом языке в зависимости от хозяина местности вашего проживания. Я много путешествовал и пробовал разные варианты, в том числе давал рекомендации людям, не говорящим на русском языке, и они произносили фразу на локальном языке. Это отлично работало. Шестое. Практику можно повторить 2-3 раза, и тогда вы будете произносить «и с этим я тоже согласен». Если практику согласия на себе удобнее всего делать через 2 то при работе с пациентами для того, чтобы как можно глубже зацепить каналы распространения флюида триггерения, я создал практику печеночный вход в триггерение через зону D3-печень. Есть еще зона D3-почка правая, так что не путайте эти зоны. Смысл печеночного входа в практику работы с триггерением заключается в том, что зона D3-печень закономерно включается и отслеживает все флюидические эманации несогласия. Контроль несправедливости и наведение внутренней частоты – вот в чем заключается истинный смысл флюидического и биохимического функционала D3 три печени. Поэтому, если вы нагрузите печень лечебным движением к средней линии тела в момент триггерения, то сможете перцептировать включение dsv визон и каналов между ними в этот процесс. Рисунок 60. Схема работы с триггерением через печеночный вход. Проще будет, если я разложу практику печеночный вход в триггерение на несколько фаз. Вы попробуйте воспроизвести эти фазы в точном соответствии с моими рекомендациями, и у вас все должно получиться. Показания для терапии. Пациент находится в процессе триггерения, либо актуализировал его искусственно, достав из своей памяти типичные ситуации несогласия. Первое. Актуализировав несогласие у пациента и начало процесса триггерения, нагружаем его зону D3 печень лечебным движением в направлении центральной в оси Лучше это делать открытой ладонью левой руки, чтобы правой рука терапевта была свободна для других манипуляций данной практики. Сразу же даем лингвистическую команду чистые внутри». Второе. Наблюдаем перцептивную вязкость в зонах DSV, прежде всего центральной оси, а также в путях и каналах между зонами DSV. Третье. Даем лингвистическую команду «Я это вижу». Данная команда предназначена зоне V1 и вскрывает все тайное и ранее сокрытое. Я имею в виду флюидические напряжения высокого уровня причинности, так как сразу нам обычно видны их компенсации. Четвертое. далее постукиваем по Пальцами правой руки по открывшимся вновь флюидическим скоплениям вязкости. Это может быть в зоне V2, а также выше или ниже нее, либо в иных зонах вентральной оси или других осей, D, либо S. Одновременно даем лингвистическую команду: Я с этим согласен. Таким образом, через печеночный вход в практику триггерению неплохо удается отработать психосоматические аспекты, связанные с триггерением и улучшить здоровье. Оказалось, что практика согласия очень хорошо работает на зонах DSV и других каналов, органах и частях тела, конечностях, когда те находятся в супер В Идея заключается в том, что когда вы работаете с телесными структурами вашего пациента, все равно какими методами, будь то БЦ или остеопатия или массаж или КСТ, в тот момент, когда находите пролечиваемую структуру в суперпозиции, вы можете с успехом использовать практику согласия. Я имею в виду, что вы как терапевт соглашаетесь с тем, что видите суперпозицию пролечиваемой структуры. Напомню, что под суперпозицией я подразумеваю перцептивно определяемое в ощущениях смещение органа или зоны DSV или ткани тела за пределы их анатомических Границ часто далеко за пределы тела. Для самостоятельной практики самолечения данный вариант исполнения согласия не совсем удобен, так как свои суперпозиции мы обычно не видим либо определяем с трудом. Я заметил, что если проводить практику согласия для терапии суперпозиций органов и тканей, будет гораздо эффективнее сначала озвучить то, что вы видите суперпозицию фразой "я это вижу", а затем после короткой паузы, не снимая перцептивной нагрузки барьера суперпозиции, произнесите фразу "я с этим согласен/согласна". Фактически данный вариант практики согласия можно распространить на все тело и сделать удобный вам лично протокол реконструкции всего тела пациента. Сначала меня немного волновало, как пациент отнесется к тому, что я все время говорю вижу, согласен, повторяю вновь и вновь. Потом я понял, что после произнесения первой фразы, при условии перцептивной нагрузки барьера суперпозиции, пациента уносят в транс. Это становится сразу понятно по остекленевшим глазам, мимике и телу, и ему становится глубоко безразлично, что вы там говорите. Для себя я вывел правило. Не надо шептать что-то непонятное. Надо говорить фразы четко, но тихо и в нужные моменты, не чистить там, где не надо. Тогда все будет происходить волшебным образом, быстро и как надо, с закономерным возникновением релизов и исчезновением суперпозиций. Небольшое резюме по работе с телом практикой согласия. Первое. Можно работать с любой зоной DSV, частью тела, конечностью, костью или органом. Второе. главное условие при работе практикой согласия с телом – наличие суперпозиции в пролечиваемой структуре, так как суперпозиция указывает на наличие сильной сепарации или несогласия. Третье. Как только вы проявите своим лечебным движением суперпозицию, произнесите «я это вижу». Четвертое. Сразу после этой фразы нагрузите барьер плотности суперпозиции своим лечебным движением и произнесите «я с этим согласен, согласна». Пятое. Помните, что без восприятия суперпозиции и без нагрузки ее барьера практика согласия на теле работает слабо или не работает вовсе. Перенос вектора внимания на выбранный базовый бинар. Эта практика имеет архетипические корни, которые тянутся достаточно глубоко в до библейские времена к самим истокам создания человека. На момент написания данных строк я нахожусь в Греции, изучая культуру, язык и историю этой страны. Поэтому примеры будут из древних мифов. Создание человека Зевс поручил двум братьям-близнецам, Прометею и Эпиметею. Они были титанами, первобогами, а затем в битве новых богов и титанов взяли сторону Зевса, но это отдельная история. Для нашей темы очень важно. Важен тот факт, что эти два брата были диаметрально противоположны по качествам натуры, и их имена говорят об этом. Имя Прометей состоит из двух греческих слов: про, что можно понимать как до того как или до начала чего-либо, и мета, что буквально означает потом или после. В натуре Прометея было отличительное качество ума. Он сначала все обдумывал, а потом уже делал. Имя Эпиметей также состоит из двух частей. Эпи и мета, что соединив, можно трактовать как сначала сделал, а потом подумал. Именно этого качества натуры у Эпиметия было в избытке. Фактически они были первичными бинарами, лежащими в основах создания человека. Вы видите, что человек изначально был создан как бинарная система, поэтому эта проблема триггерения в нас заложена изначально. Эпиметий с сорвением взялся за работу первым и начал творить животный мир, причем не жалел качеств, которыми наделял животных. Это были и теплая шкура, и сильные мышцы, и острые зубы, и жабры, чтобы рыбы могли дышать под водой. Он так увлекся креативным процессом, что когда дело дошло до создания человека, он не смог найти качеств, которыми он того наделил бы». Все полезные запасы ушли на животных. С ужасом осознав свою ошибку, Эпиметий обратился к брату Прометею, ведь заказ Зевса надо было выполнить. Так как у Прометея ума было в избытке, он предложил брату сделать человека из того материала, который остался, а сам добавил ума в эту кучу запчастей. Вот и слепили они человека из того, что было. Получился с телом без волос, слабыми мышцами, без хвоста, острых когтей и клыков, зато умный и хитрый Homo sapiens. Оглянувшись на животных, мы увидим, что ни одно из них не страдает от своего ума, как страдает человек от вымышленных проблем и иллюзорных правил жизни. Зная эту историю, я решил попробовать работать с основными физическими бинарами, а именно с белым и черным цветом, а также с понятием наличия признака и отсутствия признака. С черным и белым все должно быть более или менее ясно, а понятие я постараюсь объяснить на примере программного компьютерного кода, где 1, единица, означает наличие признака, а 0 – его отсутствие. Рисунок 61. Пример табличек с классическими бинарами «черное-белое». Таким образом я создал четыре основные бинарные таблички. Белый цвет. Черный цвет. Единица. Ноль. А затем их комбинации. Единица плюс черный фон. Единица плюс белый фон. Ноль плюс черный фон. Ноль плюс белый фон. Рисунок 62. Пример табличек с бинарами. Единица и ноль. Далее я привожу иллюстрации с комбинациями классических бинаров. Рисунок 63. Пример табличек с комбинацией бинаров. Единица на белом фоне. Ноль на черном фоне. Рисунок 64. Пример табличек с комбинацией бинаров. Ноль на На белом фоне единица на черном фоне. Итак, мы имеем таблички с базовыми бинарами и их комбинации. Также мы осознаем, что устроенный в своих самых потаенных глубинах по принципу «и так сойдет», благодаря особенностям натуры эпиметия. Так или иначе, любая наша проблема в уме будет означать дрейф в сторону одного из противоположных качеств. Постараюсь пояснить свою мысль более наглядно. Допустим, у вас возникла дилемма или вас начало триггерить на нехороших людей, которые начали что-то делать или говорить неправильно. Это буквально означает, что в вашей корневой прошивке ума, где создателям уже изначально заложено расщепление флюэда, произошло избыточное смещение качеств флюэда в одну либо другую сторону от центра равновесия. Чтобы визуализировать этот сложный и мутный процесс простыми и доступными нам способами, предлагаю на выбор один из двух цветов – черный или белый. Куда будет притягиваться ваш взгляд? Все качества флюэда в своих первоосновах будут фрактальны черному или белому, единице или нулю. Подобное притягивает подобное, и ваш взгляд будет притягивать тот или иной бинар, фрактальный или подобный качеством вашего смещенного от центра равновесия флюэда. Понятно, что я упростил описание процессов мироздания, но дал вам некие опорные точки, по которым можно работать с этими процессами. Итак, наш взгляд притянулся, как бы залип на черном или белом цвете. Иногда даже возникает ощущение, что цвет вливается в глаза или лицо носом окунается в цвет. Что делать с этим дальше? А далее мы тотально будем... Будем наблюдать этот цвет, и наш мозг и наши органы чувств не будут более делать ничего. Весь вектор нашего внимания мы переносим на выбранный нами бинар. Я называю эту технику лечения активным фокусом внимания. Сначала в теле могут возникать сильные трансовые ощущения некоего мления. Но если вы наберете терпение, то только сходу 8 или 10 секунды почувствуете, как цвет стал удаляться от вашего лица и расширяться. Произойдет некое растождествление с вязким и притянутым ранее цветом, а в теле и в голове начнут происходить терапевтические феномены. Точно так же мы поступаем с таблицей, на которых нанесены единицы и ноль, а также их комбинация с черным и белым. На практике я взял за правило делать три шага при работе с классическими бинарами. Первое. Таблички черное-белое. Второе. Таблички единица-ноль. Третье – таблички комбинаций признаков. Также иногда я работаю по сокращенному пути. Выбираю черное или белое, затем единицу или ноль, но активно не фокусирую внимание на выбранных признаках, а сразу комбинирую их и работаю уже с ними. Допустим, выбрал белое и единицу на базовых табличках. Затем достаю комбинированную табличку с изображением единицы на белом фоне и работаю с ней активным фокусом внимания. При таком варианте проявленность терапевтических феноменов несколько выше, а сама практика идет немного быстрее. Сначала я опробовал терапию базовыми бинарами на зоне V2. Затем, вдохновившись результатами, опробовал практику на остальных зонах центрального, а потом левого и правого каналов. Что я хочу сказать по результатам работы? По степени эффективности данной практики лидировали зоны центрального V-канала, затем зоны правого D-канала, а уже потом зоны левого S-канала. Итак, я пришел к выводу, что с зонами S-канала и зоной редукции R все же лучше будет работать через практику активного фокуса внимания на выбранном вязком цвете, а с зонами центрального V и правого D каналов отлично подойдет практика работы с базовыми бинарами. Зоны правого канала и внутренняя ущербность. Зоны DSV правого канала накапливают душевную и физическую ущербность, которую получили ранее вследствие душевной, эмоциональной, либо физической травмы или всего вместе и сразу, кому как повезет с близким окружением. Если бы эта ущербность просто накапливалась, было бы не так печально. Но оказалось, что накопление ущербности правого канала формирует так называемые круги кармы, где ущербный контент человеческой натуры подменяет реальные флюидические потоки, и человек не может вырваться из этого замкнутого круга. Это и есть. Внутренний ад на самом деле. В формировании круга кармы участвуют зоны DSV не только правого канала, но и центрального, а именно V2 и V4. Ключевая зона любого кармического круга есть D2 нижняя зона, и из-за ее неспособности утилизировать ущербность возникает такая ситуация. В свою очередь, неспособность зоны D2 нижняя утилизировать флюидический контент ущербности возникает вследствие ее детских или даже перинатальных травм со стороны коммуникативных зон S2 нижняя и S3, особенно все же S3. Суть этой травмы есть прямое внесение ущерб, При коммуникации ребенка с близкими родственниками, как правило, с матерью, это и есть самый опасный путь внесения ущербности, так как от него нет противоядия. Критика матери у ребенка табуирована зоной S4. Помним про первое изгнание и его возможные последствия. Подтверждению принятия этой внутренней ущербности способствует зона V2 через формирование убеждений, как именно оно и должно быть в жизни. Напомню, что убеждения формируются во многом благодаря зоне С4, о чем я уже подробно говорил. Зоны действий правого канала, формирующие круги кармы, представлены ресурсы ниже. Рисунок 65. Схема формирования кругов кармы. Как видно из схемы формирования кругов кармы на рисунке, контент ущербности накапливается в зоне D2 нижняя и, дополняясь флюэдом правильных убеждений, потихоньку сползает вниз по правому каналу, трансформируя и отравляя зоны DSV далее по ходу. D3, затем D4, избыток флюида ущербности сливается в D5 и там хранится до грядущих воплощений. А большая его часть попадает в V4, где пожирает здоровье и время жизни, поднимаясь по центральному каналу и используя ресурсы, жизненных сил, зон центральной оси. Далее попадает в В2, где утверждается уже имеющимися ущербностями. Вот, я же был прав, так оно и есть. Затем спускается в Д2 нижнее, и все циклично продолжается вновь. Качество флюэда на каждом новом круге циркуляции ущербности становится все более негативными. Я имею в виду силу центра стремительности или отжатости флюэда, что обычно печально заканчивается для здоровья и ситуационных рядов жизни. Типичные болезни ущербности правого канала и кругов кармы – дисгормональные состояния, бесплодие, опухоль различные локализации, миомы, фибромы, аденомы простаты, импотенция, желчность натуры, запоры и меланхолия. Со стороны ситуационных рядов типичны регулярно повторяющиеся неприятные ситуации по типу на одни и те же грабли. У таких людей обычно все ломается в их бытовом окружении или на рабочем месте, ускоренно изнашивается одежда, лопаются водопроводные трубы, тормозит интернет, перегорают электрочайники, телевизоры, телефоны, отламываются дверные ручки, быстро возникают потертости на обивке новой мебели и тому подобное. Рисунок 60 6. Структура внутренней ущербности по зонам DSV правого канала. Если мы рассмотрим более подробно структуру внутренней ущербности по зонам правого канала, то получится следующая картина. Первое. D2 верхний отвечает за ущербность в миру, то есть внешнюю ущербность, которая возникает из-за посылов S3, несущих информацию о некой бездарности, неумелости и рукожопости. Второе. D2 нижний отвечает за некую внутреннюю ущербность. Фактически это посыл S3 на отторжение, неприятие и ненужность. Уж лучше бы тебя не было, лучше бы ты умерла. Третье. Д3 отвечает за состояние внутренней грязи, или несоответствие неким идеалам, транслируемым со стороны s 3 В свою очередь, s 3 отвечает за наличие внешней грязи, по типу «ты не такой», «ты грязный и вонючий, как бомж», «фу-фу». В итоге рождается ущербность внутреннего загрязнения. Кстати, функция d 3 печени – очищать проходящую через нее кровь. Очень к месту. Четвертое. d 4 похожа на старый пиратский сундук с сокровищами, где вся эта ущербность и хранится. Причем она, как дрожжи, пытается вырваться наружу, и организму приходится прилагать усилия, чтобы крышку сундука не сорвало. Иногда, конечно, срывает, и вот тогда с организмом случаются пароксизмальные, приступообразные состояния, эпилептические приступы и тригеминальные боли, астматическое удушье и нервные срывы, алкогольные эксцессы или абьюз и так далее по списку. Возникает закономерный вопрос, что со всей этой красотой делать? Достаточно хорошо зарекомендовала себя практика работы с зеркалом смерти на зоне D2 нижняя, о которой я писал в предыдущих главах. В качестве попутной терапии состояния ущербности часто бывает необходимо закрыть S3 формулой Травма, нанеся ее на тейп и наклеив на кожу в проекции зоны на время до 36 часов. Но реальный прорыв в терапии ущербности зон правого канала и кругов кармы случился после того, как я придумал практику лингвистических команд за пару лет предшествующих написанию этих строк. Практика лингвистических команд зоном ДСВ. Сама идея работать с буквами или лингвистическими конструкциями для коррекции тех или иных состояний в рамках биологического центрирования возникла достаточно давно. Мало того, эта идея нашла свое применение в практиках терапевтической дефрагментации ума или просто дефрагментации в среде специалистов. Эта практика существует примерно с 2010 года и хорошо себя зарекомендовала. Одно время я успешно проводил семинары по данному направлению, но сейчас я делегировал эту тему своим ученикам. Смысл дефрагментации заключался в том, что поток реальности разбивался на мельчайшие фрагменты. И затем, эти входящие фрагменты использовались как тестирующие релизеры, которые могли вызывать, а некоторые из них закономерно вызывали, актуализирование дисфункции зон DSV или некоторых участков головного мозга. Чаще всего я анализировал флюидические напряжения в различных отделах правого полушария головного мозга и даже составил таблицу соответствий участков напряжения в мозге различным зонам DSV. Здесь мы, безусловно, можем найти аналогии и даже сослаться на работу доктора Хаммера, германская медицина хаммеровские очаги в головном мозге. Очень часто в качестве Актуализации напряжений выступали буквы и их сочетания. Чаще всего буквенный и словесный состав релизеров соответствовал имени и фамилии пациента или участника тематического семинара, который выступал в роли такового. К своему удивлению, я обнаружил, что мы испытываем сильнейшие напряжения, когда видим написанными либо слышим свои имя и фамилию. Получалось, что мы себя не принимаем, отторгаем и испытываем стресс от самих себя, но не показываем этого вовне, так как это неприлично, хотя сами страдаем. Терапию таких актуализированных напряжений долгое время принято было проводить локальными PET первоэлементной направленности на актуализированных таким образом зонах DSV. Если речь шла о коррекции правого полушария головного мозга, то это делалось через правый глаз и первый элемент огонь. В какой-то момент я совершенно случайно обнаружил, что если я произвожу перцептивную нагрузку зоны DSV в процессе пальцевой энергетической техники и произношу определенную короткую фразу, то это моментально вызывает терапевтические эффекты в пролечиваемой зоне, причем эти эффекты очень сильны. Это было понятно по глубине транса пациента, времени развертывания тканей, последствия, Данной практики микстования пэт и лингвистической конструкции. Первый попала под раздачу зона С4. В тот момент я уже хорошо понимал архетип изгнания, как он связан с зоной комфорта. Таким образом, пионером лингвистических команд была фраза «Я в безопасном месте». Эффекты применения превзошли мои самые смелые ожидания. Обычно зона С4 грешит рецидивами, а тут я получил практику, которая может моментально привести в чувство, слетевшую с катушек С4. И что самое главное, практику можно было делать на себе любимым сколько угодно раз и где угодно. Мы ведь понимаем, что любой специалист — это прежде всего сапожник без сапог и все такое. А тут родилась тема, которая ориентирована на сапожника, и теперь он уже был в сапогах. Вдохновившись результатами практики лингвистических команд на S4, я начал целенаправленный поиск команд для других зон DSV. Поначалу предстоящий поиск мне казался сущим пустяком. Я ведь хорошо знал проблемы зон и подумал, а что если я создам фразы, противоположные этим проблемам? Но к моему удивлению, а затем и к сожалению, подобные созданные лингвистические конструкции не работали. Тогда я решил избрать другую тактику. Я перечитал экклезиаста, чтобы успокоить свой ум и снять значимость этой работы для себя, и стал целенаправленно копать через образы зон DSV. Меня заинтересовали объемные перцептивные образы, которые возникали при перцептивной нагрузке зон в просолнечном состоянии. Далее я старался перевести полученные образы в слова и фразы. Я уже делал подобное ранее. Тут главное сразу срисовать слова с образа и записать их в блокнот, иначе они вовсе не вспомнятся при просыпании. Далее я уже начал экспериментировать с составленными такими образами лингвистическими командами, объединяя их в цепочке протоколов. Проверял сначала на себе, благо я мог четко контролировать наличие либо отсутствие эффекта и наступление терапевтических феноменов, а затем на клиентах. В итоге получился материал для творческой встречи под названием «Управление психосоматикой», а также для этой главы. Прежде всего я опробовал практику лингвистических команд на зонах DSV правого канала. Я уже говорил, что для зон левого и центрального каналов уже были ранее наработаны практики, а зоны правого канала терпеливо ждали своей очереди. Лучше всего иметь перед глазами схему зон и команд, по крайней мере на первое время, потому что простой список команд читается в процессе работы с клиентом сложнее. Рисунок 67. Схема лингвистических команд и протокол работы с зонами правого канала, а также кармическими кругами. Корневая зона в создании проблем правого канала это D2 нижняя, И когда я определяю явную актуальность правого канала у клиента, то могу начать работать с зоной D2 нижней лингвистической командой «Я вкусно поел, поела». Далее можно уточнить, что же именно клиент поел, и дать команду еще раз, но уже более предметно. Смерть от голода, удовольствие от еды – одно из самых сильных биологических чувств – оказались чудесным образом связаны с зоной D2 нижняя. Следует помнить, что вы не просто ведете беседу с собой или с клиентом о гастрономических пристрастиях, но перцептивно нагружаете зону. Это одно из важных условий входа в данную практику. Иначе ничего не получится. Лучше будет, если вы начнете любую лингвистическую практику перцептивной нагрузкой V1 и фразой «Я это вижу», а затем уже продолжите работать по остальным зонам. Если вы хотите целенаправленно и глубоко поработать в зонах правого канала, а не просто сбросить с них избыточную актуальность, вам следует избрать следующую тактику. Первое. Перцептивная нагрузка V1 и команда «Я это вижу». Второе. Перцептивная нагрузка S3 и команда «Я чистый снаружи». Третье. Перцептивная нагрузка D2 нижняя и команда «Я вкусно поел». Далее можно с уточнением, что именно поел. Четвертое. Затем можно работать с остальными зонами DSV правого D-канала с учетом их актуальности. Когда вы работаете на зоне D2 верхняя, в районе ключично-акромиального сочленения, только там, можно попробовать произносить деньги с различной эмоциональной окраской. Ни в коем случае не фразы типа «У меня много денег». Они сразу куда-то испарятся. Работа на D3 печени фразы «Я чистый внутри» вам уже знакома. Можно сразу сделать микс по практике согласия на тех местах центрального V-канала, где откроется напряжение после фразы «я чистый внутри». Время от времени стоит делать контроль на V1 «я это вижу и это я тоже вижу». Зона D4 интересна тем, что после произнесения фразы «сундук откройся» у каждого свой визуал может быть и каждый там свои сокровища узреть сможет. Следует сделать короткую фразу и спокойно уверенно произнести «все это обман». Терапевтические эффекты данной практики наступают практически мгновенно. Ощущение пустоты и легкости правой половины тела часто наблюдаются как и ощущение удлинения правой ноги. Контроль эффективности практики можно делать тракт из-за поднижней зону. Напряжение по всей висцере четко видны. Либо работы на v 1 я это вижу. Можно пройтись по зонам несколько раз до окончания заявки и перцептивной пустоты в теле. Также можно включать в практику лингвистических команд остальные зоны DSV, а не только правого канала. Важное напоминание. Практика лингвистических команд работает только в паре с одновременной перцептивной нагрузкой пролечиваемой зоны. Если случилось маточное кровотечение, острый аппендицит или сердечный приступ, то необходимо прибегнуть к специальной ургентной неотложной терапии и не терять драгоценное время на управление психосоматикой. Поначалу я рекомендую придерживаться рекомендуемых протоколов в работе практика лингвистических команд. Работа с триггерением В2, техника входа через Д3-печень в терапию триггерения, схема работы с ущербностью правого канала и кругами кармы. По мере обретения опыта и уверенности в данной практике можно будет создавать свои схемы работы, прежде всего для целей самокоррекции, а также при работе с клиентами. Этот процесс будет опираться на поиск актуальности и ее устранение с последующим контролем и повторным терапии при необходимости. Это очень увлекательное занятие, особенно если вы изучили свойства как самих зон DSV, так и их взаимовлияние. Анализируя опыт применения практики лингвистических команд, хочу отметить, что она, практика, может стать основой для самостоятельной коррекции психосоматических расстройств, а также для трансформации личности по избавлению от триггерящих программ и вредных установок. Это, на мой взгляд, есть основная область применения данной практики. Совместно с практиками работы на восходящем и нисходящем потоках жизненной силы, а также ПЭТ можно создавать уникальные миксты для каждого нового клиента. Давайте рассмотрим лингвистические команды для остальных зон DSV. Говоря о лингвистических командах, хочу привлечь ваше внимание к тому, что сами команды простые, понятные и недвусмысленные, дающие вполне конкретные посылы телесному подсознанию. Лингвистические команды для ножных зон содержат только посыл к приятным ощущениям. В нижних зонах нет того логоса, которого порой в избытке в верхних зонах DSV. Поэтому, когда мы нагружаем прикосновением S5-S6 либо D5-D6 бедро-голень, то произносим фразу «при и теплые ощущения в моем бедре, или голени, или стопе, смотря к чему прикоснулись». «Чаще всего нам придется работать с зонами левой ноги, так как они отвечают за отношения с нашим партнером». «Интересно, совпадение или нет, но обычно женщины любят складывать ноги на своих мужчин, особенно левую, и в таком положении находиться как можно дольше». «По всей видимости, в этот момент происходит важный для успешных взаимоотношений взаимообмен флюедом. «В зоне В5, что в крестце, что в висцере, тоже нет логоса, зато там есть глубокие ощущения, связанные с выживанием особи. Прежде всего это дыхание» так как без него человек погибнет спустя несколько минут. Лингвистическая команда для В5 «Я свободно дышу». За произнесением данной команды сразу следуют достаточно сильные терапевтические феномены в виде ощущения расширения в тазу, расслабления мышц промежности и остановки ума. Также возникают через некоторое время ощущения расслабления в районе лицевого черепа. Исчезают элементы нижнего стрейна, так называемого нижнего продольного натяжения, через твердую спинномозговую оболочку и внутричерепные мембраны. Поэтому техника отлично подходит для терапии заложенного носа, так как уменьшается напряжение на внутриносовых костных структурах. Данную команду для V5 можно использовать изолированно для терапии невротических головных болей, нудные, не сильные по типу обруча или каски, для терапии ощущения кома в горле, а также панических атак. Даже если вы планируете использовать лингвистическую команду только на V5, все равно рекомендую начинать практику с команды V1, я это вижу. Так будет эффективнее. С зоной умеренность работаем двумя последовательными короткими командами. Сначала произносим стоп, сразу же зона умеренность прекращает изливать вовне влюет неравновесных отношений. Далее после секундной задержки следует команда наполнения. Зону V4 захватываем v вилкой из пальцев левой руки, даем перцептивный толчок в глубину к позвоночнику и произносим "пупок откройся". Самое интересное, что пупок действительно расширяется в ощущениях наподобие расходящегося кольца или бублика. Мы можем отследить качество этого расширения. Если края бублика будут неравномерные, нечеткие, то команду можно повторить один или два раза. Чистить с командами не следует. В зоне отшельника также следует работать двумя последовательными фразами эмоционального одобрения и поддержки. Зона отшельника – это ребенок. Его надо хвалить и поощрять, чего большинство из нас не дополучили в свое время. Отшельник, я хороший мальчик, девочка. Затем после секундной паузы – я молодец. Рекомендую повторять практику несколько раз, так как именно здесь важно подобрать нужную интонацию для наиболее сильного эмоционального посыла. Не сдерживайте себя в похвале отшельника. Для зоны S3 оказалось очень важно, как именно мы приемлемы либо отторгаемы социальным окружением. Здесь работают достаточно древние биологические механизмы, прежде всего связанные с запахами. Если кто-то неприятно пахнет или имеет грязный бомжеватый вид, тот отторгается другими людьми, так как с этим человеком неприятно рядом находиться. Команда для s 3 звучит как «чистый, чистая, снаружи». Для зоны s 2 нижняя также важна эта внешняя чистота, потому что любимая тема этой зоны есть чувство вины, а если человек чист, значит он невиновен. Таким образом, команда для s 2 нижняя звучит так «я чистый, чистая, снаружи». Зона v 3 суть которой Кирка от бублика хорошо откликается на двойную последовательную команду стоп, секундная пауза, я чистый, чистая внутри. Вы сразу почувствуете расширение внутри В3, которое может захватить и грудную клетку, и живот. Обращайте внимание на неравномерность этого бублика расширения по аналогии с практикой на В4 и при необходимости повторите несколько раз. Для S2 верхнего, как вы помните, характерное состояние обезьяны, которая прыгает с ветки на ветку в своих желаниях и не знает, что именно ей выбрать. Хочется и то, и это. Поэтому команда для S2 верхней зоны 2 Сначала мы строго говорим «стоп», а затем после секундной паузы произносим «я знаю». Фразу «я это знаю» мы не произносим на этой зоне. Для S2 верхнего я пробовал нагружать перцептивно как ее проксимальную часть в районе ключично-акромиального отростка, так и дистальную часть на запястье, там, где обычно проходит ремешок от часов, и вы можете определять пульс на лучевой артерии. Я обнаружил, что проксимальная перцептивная нагрузка плюс лингвистическая команда дают более органные или висцеральные эффекты. Обычно сразу расслабляется ранее спазмирование желчный пузырь и начинает успешно опорожняться. Также налаживается стул при запорах. Вообще можно отметить региональное расслабление ранее напряженной висцеры в правой части живота, вниз от печени и до органов таза. Если мы будем работать более проксимально на лучевой артерии, то можем ожидать более общих эффектов, связанных с особенностями работы нашего ума и нашей натуры. Эти общие эффекты будут связаны прежде всего с появлением более четкого целеполагания в жизни, а также более рационального фокусирования на конкретных задачах и желаниях, так как мы помним, зона s 2 верхняя, Контролирует траты потенцированного флюэда из верхнего ресурсного поля. Зону D1 неплохо иногда использовать для стимуляции трансформационной работы над своей натурой. Команда для D1, я это чувствую. Работать следует через V-вилку, мягко охватывающую правый глаз. Зону S1 можно использовать как некий висцеральный интегратор командой «Я это знаю». Обычно головные зоны используют в начале практики. V1 – «Я это вижу», D1 – «Я это чувствую», S1 – «Я это знаю». Особенно в тех случаях, когда вы планируете провести системную работу на всех зонах DSV. А теперь резюме по лингвистическим командам для зон DSV. Вы можете составить из него удобную для вас таблицу и повесить ее на видное место, пока не запомните наизусть. Центральный канал. В1. Я это вижу. В2. Я с этим согласен. В3. Стоп. Секундная пауза. Чистый. Чистая внутри. Отшельник. Я хороший мальчик, хорошая девочка. Секундная пауза. Я молодец. Не забываем подобрать интонацию похвалы. В4. Пупок, откройся. Умеренность. Стоп. Секундная пауза. Наполнение. В5. Я свободно дышу. Мы ни в коем случае не изменяем и не дополняем каким-либо образом лингвистические команды, так как они оттестированы. Любые изменения были уже опробованы и закономерно приводили к снижению результата данной практики. Зоны DSV правого канала. D1. Я это чувствую. D2 верхняя. Деньги. Ни в коем случае у меня есть деньги или денежки ко мне бегом идут. Вообще денег не будет по результату. Д 2 нижняя. Я вкусно поеду. Поел, небольшая пауза, затем уточняем, что именно вкусно поел. D3. Чистый, «Чистое внутри. D4. Сундук откройся, небольшая пауза. Затем произносим уверенно. Все это обман. Подбираем эмоциональный посыл. D5. Нога. Приятные, теплые ощущения. Зона DSV левого канала. S5. Нога. Приятные, теплые ощущения. S4. Я в безопасном месте. S3. Чистый снаружи. S2 нижнее. Чистый, чистое снаружи. С2 верхняя. Помним про проксимальную либо дистальную нагрузку зоны. Я знаю. С1 я это знаю. Таким образом вы теперь имеете рецептуру для работы практикой лингвистических команд с зонами DSV. Заключение. Я постарался открыто и просто изложить материал, который с успехом применяю и для самокоррекции, и для работы с клиентами. Мои цели при работе с клиентами претерпели некоторые изменения. Я все больше пытаюсь научить человека работать над собой самостоятельно. Те, у кого есть должные мотивации, оценивают такой подход по достоинству. С теми, кто рассматривает специалиста как сферу услуг, типа я плачу, ты лечи давай, мне не по пути. Я взял за правило рисовать схему болезни клиента на листе бумаги формата А4, затем делать фото и отдавать или отсылать, если консультация дистантная, клиенту с написанными рекомендациями. Обычно это простой карандашный рисунок, фантомный по своей сути, я же вникаю в проблемы клиента, на который нанесены проблемное ресурсное поле и несколько наиболее проблемных зон DSV с кратким изложением их проблем. Также я часто ношу на рисунок лингвистические команды и их последовательность для выявленных проблемных зон. Обычно это очень хорошо работает. Клиент видит свою болезнь или проблемы натуры, неважно, как назовете, и его телесное подсознание начинает работу по самоисцелению, только уже от увиденного. Получилась своеобразная терапия правдой. Особенно яркие выходы и релизы случаются на творческих встречах, так как энергетика группы всегда потенцирует терапевтический процесс. Я размещаю информацию о встречах в описательной части своих видео на канале YouTube и в Telegram-канале. Вы также можете послать мне на электронную почту gachikurovsobako.gmail.com краткий запрос по поводу тематики таких встреч, даты и места проведения.